Сны Утхейма Флот стоял на причале, и гаванью служила ему выбоина в леднике, в необъятной стене и сплавленных кузнецом великаном каменных глыб и снежных рек. Не было видно конца и края этому мерзлому хребту. Левый рукав ледника терялся в туманах хмурого запада, а правый — в медленно остывающих волнах востока. Лишь в нескольких местах чернели извилистые бреши. Корабли через них ходили реже, чем кочевали неповоротливые киты. Очертаниями своими вековечная стена напоминала протянувшийся на берегу позвоночник гигантской рыбы или какой-нибудь иной диковинной твари. Место это было важной границей не только для вепре прибоя обитавших на севере, а разрождавшихся потомством на юге. О леднике кочующих китов пели скальды. Не сыскалось бы такого морехода, который не видел этого морского чуда хоть раз за жизнь. Лучше прочих знали ледник войны. Сколько мечей и щитов разбилось об эти льды, сколько копий и секир поломалось. Пред ледяной стеной процветала торговля, корабельное дело, велась распашка земель, варились мед и пиво. За ней... Злобно вздымаясь, катились холодные соленые валы, шумели лохматыми, нечесанными ветвями мглистые чащи. Здесь не было ни древних справедливых законов, ни благого порядка. Каждый, кто оказывался за ледником по воле рока, выживал как мог. Порой и скорая расправа казалась осужденным лучшей участью, чем изгнание в эти моря и земли. Чем Изгнание Вудхейм. — Ярл, а ну-ка не спи! Я ж еще не отыгрался! Давай, твой черед! Лейф, клевавший носом на зыбкой грани между дремотой и несением караула, стряхнулся, поправил зачем-то плащ на плече, постарался отогнать разлившуюся по телу слабость. Его тянуло к земле так, словно на спину повесились десяток тяжелых якорей а мысли кружились где-то высоко, опадая мягкими перьями на макушку. На самом деле ярлу вовсе не обязательно было стоять на страже морского лагеря. Дружина вполне справлялась с дозором и без него. Тем не менее, каждый раз корабельщик настаивал на своем участии в карауле наравне с остальными воинами, и не лишь бы когда, а в самые тяжелые часы, перед рассветом. Большинство ратников в это время почивало крепким сном на кораблях, завешенных шерстяными пологами да возле догорающих костров. В становище воцарялась абсолютная тишина, окатываемая лишь плеском волн да треском льдов. И у хравинга появлялась возможность подумать, пропустить сквозь сердце все, что свершилось за последние дни. На сундуке напротив владыки сидел, скрестив ноги и руки, могучий Харальд. После того, как сгинул Торир Трюгвасон, Хускарл, прозванный Косматым, стал исполнять роль воеводы в войске, и все его отныне так и величали. Однако сам Ярл пока не удосужился посвятить верного дружинника, славнейшего из гарнистов. Для того нужно было принять особую клятву с кольцами, кровью, мечом и священной чашей, полной орехового меда. Прошло еще слишком мало времени с побоища в рек рабуре чтобы Лейф мог решиться на торжественный обряд. Несмотря на то, что дружинник время от времени расталкивал правителя Хродеборга, норовящего провалиться в мир снов и тяжелых мыслей, Харальд и сам едва держался. Косматый то и дело зевал могуче, протяжно, и от зевков его переполох начинался и среди куропаток в снегу, и среди крачек на скалах. Чтобы им не заснуть обоим, опозорив и себя, и воинство, меж сундуками, на которых восседали ярл и новоявленные воевода, поставлена была бочка. Впрочем, в бочке той вовсе и не мед плескался, а сельдь в соли, в вине, хоть на что-то оно годилось, кроме как для хаконового питья и брусники. Гораздо важнее было то, что на крышке лежало выструганное из дерева, разбитое на клетки поле для любимой жителями Хродеборга и в хнифатафл. На клетках, плотно прижавшись друг к другу, сурово скалились темные и светлые березовые фигурки, означавшие защищавшихся и преследователей. По центру, на особой клетке горделиво возвышалась точеная фигура конунга – В длане которой виднелся красивый рог золотым кольцом. Битва складывалась явно не в пользу преследователей, за которых, хмуря брови и кусая толстые губы, играл Харальд Косматый. Лейв, сонно взиравший на поле, делал один образцовый ход за другим, будто бы даже не стараясь, но чуть ли не каждый раз срубая фигуры соперника. М -м -м". «Ну, посмотрим. Так...» Пробормотал корабельщик, передвинув Конунга сквозь освободившийся на поле коридор. И Ярл пошел таким образом, что встал на боковую линию поля, и как бы Харальд следующим ходом не пыжился, он не смог бы отрезать противнику путь к отступлению. Партия вновь была проиграна. «И как ты только это делаешь?» Ворчал под нос косматы, переставляя фигуры, возвращая их на начальные позиции. «С тобой нет смысла играть что за тех, что за этих. Все равно извернешься, до да построениями своими врагу зубы обломаешь». «Думаешь, я учился этому, соперничая с дедом и дружиной?» «Ха!» — фыркнул владыка, зевнув кулак и почесав окоченевшие крылья носа. «Я учусь этой игре всю жизнь, Харальд». Ярл должен всегда глядеть на поле сверху, а не по прямой из и полумаски шлема. Сузишь взор до точки, и не увидишь путей и возможностей, растерявшихся врагов, мест, где легко сложить западню или попасть в нее. Можно ли разве обо всем да сразу печься? Можно, но не без смекалки и твердой воли, и вести мы не без потерь. Заметил, что не случается такой игры, чтоб чьих-нибудь фигур да не поели. То-то же. Без потерь не бывает и побед. Хнифатафл — это умение мудро жертвовать фигурами. А теперь подумай, как это ложится на нашу судьбу. Вздохнув, корабельщик аккуратно выудил с центра доски высокую фигурку конунга. Солнечный луч играл в золотом кольце рога, бросая тень на ямки березовых глазниц. Повертев главу обороняющегося войска в пальцах, лейв с тоской в голосе произнес «Бедный Торир, друг мой старый, что творилось с твоим буйным духом? Что заставило разворотить мое воинство изнутри? Вряд ли то был один лишь яд, проклятый гудрун, Верно еще, чем терзалось несчастное сердце. Но о том я уж никогда не узнаю. Хнефа это умение мудро жертвовать фигурами. От конунга зависит, сколько защитников будет срублено. На глазах у вождя кладут они свои головы, чтобы никогда больше не подняться. Но ни один владыка не в силах уберечь воинов от ран и вреда самим себе. «Что-что?» — переспросил Харальд, не уловив туговатым от постоянной игры на горню ухом рассуждений последнего из хоровингов. «Заря, говорю, уж пылает над морем», — повысил голос Лейв, обернувшись через плечо и кивнув на занимающийся горизонт. «Пора, думается, мне смену будить». «А нам ко сну отходить, это верно!» С охотой кивнул и поднялся косматый, явно раздосадованный результатами партии, разыгранных в Хнифатафол во время караула. Хускарл отправился дракаром, где в повалку, крепко прижавшись друг к другу, чтобы сберечь теплох, дружно храпели храдеборские ратники. Ярл в это время поднялся и прошел к одному из мерцающих в тени туманного рассвета костров. Поворошив угли, лежащие рядом палкой черной от сажи, Владыка недовольно хмыкнул. Тепла древесной огарки уже почти не давали. Пришлось взять еще одно полено из сколоченного поблизости дровника, стремительно пустеющего с каждым днем. Под глухое тюканье топора, разделяющего чурбан на дрова, корабельщик задумался о том, что еще несколько дней ожидания и придется самим сняться с места, отправляясь дальше на север. Заканчивалась растопка, питье, припасы. Похлебки приходилось готовить на талой воде. И это было еще не самое худшее. Сильнее всего Ярл переживал об Яргнире. Конечно, маневр с тремя ладьями, начиненными горючим, позволил еще сильнее ранить чудовище и выгодать время. Но надолго ли его хватит? Пока воинство Хродеборга разбило лагерь с северной стороны ледника, а три дракара из восьми, оставшихся во флоте, отправились вглубь Утхейма на разведку, Пожиратель гор наверняка отъедался и отсыпался на дне, готовясь к новому рывку. Казалось, древний выродок жаждал крови хоровингов даже сильнее, чем последний представитель ярлого рода смерти поганному змею. А в становище на леднике дружина корабельщика была уязвима, весьма уязвима. Три струга отправились прощупывать холодные земли и гавани крайнего севера четыре дня назад. Ни один до сих пор не вернулся. Когда пламя разгорелось с новой силой, сытой и довольно облизывая подброшенные куглем дрова, лев вытянул вперед ладони, коченевшие пучи прежнего. Когда пальцы стало покалывать, владыка, задумчиво глядя в огонь, подошел ближе. Поднимая то одну ногу, то другую, ярл подносил к искрящемуся жару башмаки, в которых, несмотря на пару вязаных шерстяных носков, мерзли ступни. Не спалив и не растрескав башмачную кожу, лейф потер ладони, выдохнул облачко пара, краем рукава снял скопившуюся на носу влагу. К груди, наконец, подступило тепло, и от этого клонить в сон стало еще сильнее. «Ступай, ярл! Дозор твой принимаю!» Сквозь зевок выдал Йодур Халевденс, юный Хускарл, разбуженный Харальдом. «Косматый вновь ни одной победы не одержал!» «Ни одной!» — усмехнулся владыка. «Бывай, Йодур, и за морем следи!» «О том не беспокойся, исполнено будет!» Осмотрев лагерь еще раз напоследок, бросив задумчивый взгляд на туманные волнистые дали, Лейф, наконец, закутался покрепче в плащ и направился к домру, выволоченному на берег. Или, вернее сказать, на лед. Дракар, как то полагалось на стоянках, был накрыт подобием теплого шатра, чуть ли не укутан в него. Ткань не давала уходить скопившемуся под навесом теплу. Быстро скользнув внутрь и завязав за собой веревки, на которых держался полог, Хоровинг проследовал корме, стараясь обходить спящих воинов, завернувшихся во все, что только при них было — плащи и накидки — Козлиные и овечьи шкуры, носки, рукавицы, шапки, худый. Где-то здесь храпел их окон красноуст, чьи старые кости были укутаны теплее прочих. Добравшись, наконец, до своей лавки, лейв стал нетерпеливо готовиться ко сну, ведь в теплой духоте дремота наваливалась на плечи с удвоенной тяжестью. Зашуршало теплое меховое одеяло на костяных пуговицах, с скамья кормчего, на которой флотоводец каждый рассвет устраивался поудобнее. Наконец, перед тем, как закутаться с головой, Ярл откупорил фляжку с пахучей настойкой терпкой облепихи, обжигавшей нутру так, словно ее настаивали на углях, а не на кислых лесных ягодах. Сделав три глотка, Разогнавших перед сном жар по телу, лейв с довольным ворчанием забрался под покрывало непослушными пальцами в дел, вырезанные из кости пуговицы в петельки. На какое-то время стало даже немного жарко. В самый раз для того, чтобы забыться крепким сном посреди ледяной пустоши. Сомкнулись тяжелые веки, тепло разлилось по ноющим от стужи членам, Затылок вмиг налился свинцом, а ноги словно отнялись, не давая ей шевельнуться. Лейфа, впрочем, все устраивало. Он улегся достаточно удобно для того, чтобы уснуть под колыбельную песнь у ветра и шум водяных фонтанов, пускаемых кочующими с юга на север китами. «Воротились-таки! Дракары вижу! Идут сюда! Ха-ха! Лейфа! Лейфа зовите! Подъем! Подъем! Кто там с горном уснул? Почему не трубят?» Ожил весь тот крохотный участок ледника, что занят был храдеборским лагерем. Дружинники радостно махали шапками, суетились, чуть ли не заходили в воду, как малые дети, а не как повидавшие множество битв мужи. Радость их была не пустой. Из долгого плавания вернулись дракары, разведывавшие мрачные туманы Утхейма, осматривавшие бесконечные воды, недружелюбные каменистые берега и раскинувшиеся тут и там ледяные поля. Наконец-то можно будет сняться с места. Настал тот час, когда поход продолжится, а гибель пожирателя гор станет еще чуть ближе. Владыку из рода хоровингов долго искать и звать не пришлось. Он сам вышел на берег, выспавшийся, бодрый, в нарядных одеждах из синей шерсти и с великолепным копьем в руке. На лице его в последние дни задумчивым, хмурым и сонным наконец-то показался проблеск радости. Похлебку им кто-нибудь сготовит? Гость со струга, сошедшей пищей горячий, живот набить поспешает. То сил придает и хвори морские отводит. Нравоучительным тоном изрек Лейф одну из своих бесчисленных пословиц. Остальные порты без дела не просиживайте, лагерь сворачивайте. Получив приказание, ратники принялись за работу с удвоенной силой. Каждый из них желал размять кости. У каждого, как ни странно, без весел до оружия ныло тело. Лебединая тропа звала их сулила приятную подденную усталость, после которой в мику снешь хоть под завывание лютой стужи. И вестниками добрых перемен стали три челна под бело-синими парусами с вороновыми знаменами. Корабли благополучно причалили к леднику, спустив мостки. — Вот и вернулись, владыка! Встречай своих воинов! Воскликнул и поднял ладонь в приветственном жесте, Гудмунд из Фисткдаля, хускарл и владелец обширных наделов на юге, которого Лейф поставил главой над отрядом разведчиков. Целые да невредимые, как я погляжу. С улыбкой кивнул головой корабельщик. Рад видеть тебя и твоих людей, Гудмунд. Заждались мы вас, уж думали сами на подмогу отправляться. Пустое! карл отмахнулся, сходя по мосткам на твердую поверхность, по которой стосковались его ступни. Ветер все дул нам в морду. Потому день и ночь приходилось грести, и врагу не пожелаешь такой задержки. Кончились ваши злоключения. Ступайте костру, обогрейтесь, мясо поешьте, да облепихи хлебните. После обо всем расскажете. Так и поступим, владыка. Твоей щедростью и живем!» Застолье было на удивление безмолвным. Семь десятков воинов, вернувшихся из разведывательного похода, накинулись на горячую пищу и питье, как настоящая волчья стая. Какое-то время не было слышно ничего, кроме сопения, прихлебывания да чавканья. Однако вскоре вождь разведчиков Гудмунд напился и насытился, после чего смог расположиться напротив Ярла и начать свой рассказ. «Мы добрались до твердой земли на второй день. И в тот же миг увидали то, мимо чего не смогли проплыть», — начал Хускарл. «Корабли! Представь себе, Ярл, на берегу стояли струги, знатно присыпанные снегом. Я приказал причалить, чтобы хорошенько их рассмотреть». Брошенные корабли? В Утхейме? Чьи они? Я внимательно осмотрел дракары, но узнал всего одно имя, вырезанное на борту рунами — Хрёр. Ладья Стюрбьорна бычьего лба, похнул Хоровинг, хлопнув себя по коленям, нашла коса на камень. Догадываюсь, что ни Стюрбьерна, ни его людей вы поблизости не нашли. Точно так. Судя по толще снега и льда, корабли вытащили на берег с неделю назад. Может, и того раньше. Вестимо? Никаких следов подли не было. Их наверняка давным-давно замело. А идти вглубь той земли я не отважился. Как знать, почему Стюрбьерн не вернулся к стругам? И правильно. Одобрил решение дружинника Лейв. Не затем я вас посылал, чтоб тремя дракарами в льдах сгинули понапрасну. Узнать лишь было нужно, можно ли где в Утхейме дать Бьергниру бой. Думается мне, что земля-то, если не считать дурного знамени с рекробурскими ладьями, хороша для битвы со змеем. «Ни одного врага или хотя бы живой души мы там и не встретили», — закивал головой Гудмунт из Фистгдаля. «Все, как ты говорил, мало подводных валунов до да торчащих скал, гладкое дно, длинные каменистые косы. Только на такую отмель я бы пожирателей выманивал. Но скажи-ка вот что, владыка». «Ну, в чем дело?» «А с чего ты взял, что выродок не сможет ползать по суше так же прытко, как скользить по волнам? Все змеи, что я видал в трясинах у своего фистгаля были ловчея кошек и гибче ивовых прутьев!» «Харальд, подай колосося!» — окликнул корабельчик могучего хускарла, махнув рукой. Косматый отобрал рыбу пожирнее осмотрел ее со всех сторон, а затем поднес хоровингу. Тот снял с пояса нож с костяной рукоятью и умелым движением рассек чешую от жабр до хвоста. Ярл ухватился пальцами за разрез и оттянул в стороны рыбьи бока, являя обратившемуся во внимание Гудмунду внутренности алую плоть и тонкие кости. «Видишь, какова у лосося хребтина!» Танка как солома. То-то же. А все от того, что он в море живет. Брось на берег. Боками до да плавниками а камень будет биться, барахтаться, а с места почти не сдвинется. Бьяргнир пролежал на дне много сотен зим. Как думаешь, привык он по суше ползать? А -а -а. Задумчиво протянул Хускарл. Вот и я думаю что пожиратель гор от змеев сухопутных столь же далек, как сын твой от юбок турит с щучьего мыса. Ха -ха -ха. Хускарлы, сидевшие или стоявшие рядом, взорвались дружным хохотом. Гудмунд, которого не первый год донимал отпрыск, влюбившийся в недоступную девицу, нахмурился и проворчал несколько крепких слов. Он не напал на рекрабур, Не смел за все эти годы Харова гнезда борга. Значит, на сушу ему путь заказан. Подытожил Лейф, когда все отсмеялись. Выманим его. Сравняем шансы. В воде тварь куда сильнее, чем остатки моего флота. Допустим, согласился Гудмунд, потирая ладони. А за что ж его тогда пожирателем гор прозвали? Да и как ты его, владыка, выманивать собрался? Сам он, что ли, в западню приползет? Прижгли ему рыло один раз. Вряд ли еще раз на то же поведется. Это ты верно подметил. Но приманкой в этот раз будет не тройка ладей с обреченными, а я. Отказаться от лакомства в виде головы хоровинга ядовитая скотина наверняка не сможет. Хмыкнул ярл. Каким боком я заманю его, чтоб не вышло, как в рекрабуре? Вопрос хороший, и о том я еще поразмыслю. А что до пожирателя гор? Да, дюжин мне любопытно, как так вышло, что змеи чудище прежде горы заглатывало. А теперь и на берег выбраться мочи нет. Полагаю, во времена Хара и Брагеру-напевца дела иначе обстояли. Пожал плечами корабельщик. Тогда Бьяргнир был во всей своей силе и безраздельно правил четырьмя сторонами света. «Но Хар хорошенько намял ему бока, да запихнул поглубже в ледяную глотку!» Закончил за владыку Хакон Красноуст, сидевший рядом, слушавший каждое слово и с довольным видом глодавший маслянистые рыбьи кости. Змей долго гнил своей бездне, терял силы. Потому так важно его сейчас и порешить, пока он снова не окреп. Что ж, спорить тут сложно. Наконец согласился Гудмун с Ярлом и его сказителем. Выходит, ждать больше нечего. Когда выдвигаемся, владыка? Ты наелся? Ноги отогрел, полюбопытствовал Лейв. «Да, вроде бы». Но вот ты, мой верный Гудмунд, сам себе и ответил. Подъем, войны! Седлайте коней моря! Мы снова отправляемся на север! А дальше уж сказать по правде и плыть некуда! Навстречу великой битве!» Загромыхали бочки, закатываемые обратно на корабли, застучали крышки сундуков, забряцало оружие, зашипели угли костров, которые топтали и старательно заливали дружинники. Воинство проверяло весла, паруса и снасти, с большой охотой готовясь к отплытию. Всем до смерти опостылил вид ледника кочующих китов, отделявшего их от родных морей и порядочной жизни». Хотелось как можно скорее расправиться с ворогом в Утхейме, а после вернуться домой. О том, пожалуй, все мечтали даже сильнее, чем о победе. Такие настроения разделял и сам Ярл. Когда флотилия отнесена была ветром от льдов на порядочное расстояние, судно Гудмунда вышло вперед, расположившись в носу клина из восьми уцелевших стругов. Над льдистым морем разнесся сигнал Хускарлова-Горна, передая остальным кораблям, что впереди пойдет Дракар Гудмунда, а не Домар. Повелел Ярл Харальду Косматому, сидевшему с сигнальным рогом наготове. Он укажет нам путь через льды прямо к суше. И пусть паруса не спускаются, покуда реет хоть какой-то ветер. Еще успеем веслами намахаться. Понял. Взявшись двумя руками за Горн, Косматый затрубил, что есть мочи. Три длинных сигнала, короткий и звонкий, два глухих и протяжных. Соседних дракаров наперебой зазвучали ответы, сигналы, донесшиеся с каждого струга. Дали понять, что кормчие всего флота вняли приказу и готовы его исполнять. Слабый переменчивый ветер невесомо коснулся парусов, и морская дружина вновь двинулась с места. Вперед! Все дальше на север, навстречу судьбе! На второй день пути поднялся густой непроглядный туман, из-за которого продвижение флота замедлилось. Пошел третий, затем четвертый день плавания, а суши все не было видно. На кораблях, поддерживавших связь друг с другом посредством языка горнов и сигнальных факелов, началось беспокойство. Не мудрено. Утхейм был гиблым, проклятым местом. Любая неприятность на пути становилась в глазах воинов дурным знамением. Особенно в глазах тех, кто по-прежнему верил в богов, а не в человека. Лейф, вопреки настроениям в дружине, сохранял поразительную невозмутимость. Ярлу доводилось терять четверть флота в шторме, плутать с неделями среди острых скал и низких снежных туч, колоть льды, вставшие мертвым кольцом вокруг дубового киля и обшивки. В том, чтобы задержаться на день или два в тумане, для него не было ничего удивительного. Даже наоборот. Постоянное движение, пусть и с короткими остановками, грело душу куда сильнее, чем прозябание на окраине ледника в компании черных утхеймских китов как он озяпший нахохлившийся точно красногрудый клёст старательно кутался в шерсть плаща и худо старик упорно молчал не желая терять и клубка теплого пара с плотно сомкнутых уст сокрытых под сединами бороды и усов Лейф, успевший за это время вновь привыкнуть к болтовне сварливого слепца постарался его разговорить ну старейший что думаешь о нашем походе «Что нас ждет?» Доводилось мне слышать, мол, что тот, кто слеп, видит куда больше зрячих. «А я-то думал, ты уже достаточно мудр для того, чтобы сказки отбыли отличать!» Буркнул сказитель, почти не разжимая губ. «Ошибался! Все так же веришь в слепцов, предсказателей, верность псов из рода, трюгви и прочие побащенки!» «Надо же!» Ярл удивленно приподнял бровь. С гибели моего воевода ты ни слова не сказал о нем моего роде. И впредь говорить не буду. Для предателей худшая кара не хула, а забвение. Тори искупил свою вину. Он не будет забыт. Пха! Только и ответил Скальд. Какое-то время прошло в молчании. Однако вскоре Хоровинг возобновил беседу. Скажи, с чего ты так взъелся на трюгве его отпрысков? Какую такую кручину его рот мог учинить славнейшему и мудрейшему из скальдов? — Не подлизывайся, — фыркнул старик. — Хочешь правду знать? — А то ж. В юные годы мы с трёг возле одной девицы, Сигню. Я поклялся, что ради ее улыбки разрешу три древних загадки, загаданных Хару моим многомудрым предкам-рунопевцам. И отправился в долгое странствие, не взяв с собой ничего, кроме лиры до да секиры. И что же, разгадал ты те три загадки? Ясное дело, нет такой задачи, чтоб красноусту было б не по уму. Но когда я воротился овеянной славой, оказалось, что по тоскуха сюгню... Всё то время, что бродил я по дальним топям, куркалась с этой лысой собакой трюгови на пуховых перинах. Да будут они и семена их десять раз прокляты. Древная история. Не диво, что ни от трюгви, ни от торера я этого сказа не слыхивал, покачал головой владыка. А ты что же, ярол, тоскуешь по воеводе изменнику? Есть немного. Признался Лейф. Мы выросли вместе. Столько походов рука об руку, столько перов душа в душу. Он был мне дороже отца, от которого я отрекся, и роднее брата, которого у меня никогда не было. Оказалось, однако, что сам Торир так не считал. Он заблудился. А я его не вывел. Я даже не заметил, когда и как он сошел с тропы когда отстал от меня. Владыка сокрушенно покачал головой. В гибели сына Трюгви есть и моя вина. Значит, долг мой — нести половину бремени, что свалилось на нас после измены. Много ты от себя требуешь, Ярл! Я потомок Хара и внук Хеминга Дубового Ярла, защитник Хродеборга, корабельщик, вернувший северу флот, «Я не могу требовать от себя меньшего!» Отчеканил Лейв с остальной уверенностью в голосе, крепче сжав рулевое весло. «Ну, раз так...» С улыбкой протянул Хакон, не решившись перечить твердо стоящему на своем хоровингу. «А что же будет с ребятишками Торира?» Я дал клятву, и клятва будет исполнена. «Сыновья и дочери Торера не будут забыты моим домом. Они станут достойными мужами и девами. Слово ярло нерушимо». «Посмотрим, посмотрим. Одно я хоть сейчас могу сказать точно. Пусть глаза мои слепы. Ты уже стал достойным преемником своего деда, лейв-корабельщик». «Я горжусь дружбой с тобой и с Хеммингом! Допирует он под во веки вечные!» «Не подлизывайся, старик!» Передразнил владыка, а затем, хлопнув ладонью по колену, поддержал возглас скальда, обращенный к Хеммингу. «Допирует он вовеки вечные!» Вдруг с носа ладьи послышались торопливые шаги и взволнованная речь. Харальд Косматый, перекликавшийся с другими судами через горн, спешил к корме, туда, где восседали Ярл и Скальд. Лицо Хускарла было красным, взбудораженным. «Что случилось?» Тут же спросил Лейф, не дожидаясь, пока Косматый доберется до кормы. «Ярл! Земля! Гудмунд нас вывел! Все готовы к берегу пристать!» «Так чего же вы ждете? Сходим на берег!» Повеселел владыка. Слушай мою команду, братцы! Причаливаем! Вы слышали, ярло-вороны? Суши весла! За чередой сигналов последовал долгожданный скрип деревянного днища, обусыпанный мелким камнем и колотым льдом берег. Дружинники, спрыгивая в воду, оказываясь в ней то по лодыжку, то по колено, тут же хватались за веревки, борта и, что есть мочи, тащили струги из моря на сушу. Да был берег Утхейма, холодный, мрачный, дикий. Но после нескольких дней, проведенных среди волн, ледников и туманов, даже такая земля казалась желанной. После того, как вся восьмерка ладей добралась до условленного места и морское воинство сошло на берег, Гудмунд из Фискдаля повел ярло смотреть то, что привлекло его внимание во время разведки. Брошенный посреди снегов флот рекрабура, а во главе его хрёр, обогренный кровью сотен врагов струк бычьего лба. Не думал, Владыка, что скажешь Шурину, когда свидетесь? полюбопытствовал Хакон, ступая по следам корабельщика и неизменно держась за край его плаща. А что я должен ему сказать? изобразил удивление Лейв. К тому же, надеюсь, не свидимся. С меня довольно и одного гнусного гада в лице Бьяргнира. — Ха! Мало ли дело сжечь бург и любимую женушку в придачу! — А, ты об этом? — Ну, в таком случае стюрбьерно можно заверить, что исполнилась его давняя мечта. В Рекрабуре он почти не останавливался из-за своих непрекращающихся походов, а Гудрун ненавидел. Выпьет Трирога и давай во всю глотку рассказывать, как хочет ее удавить, порубить, утопить. Достойная пара! Что тут прибавишь? Ну, теперь этому вояке и вернуться некуда, и ненавидеть некого. Твоя правда. Вот, Ярл, глянь-ка. Позвал Гудмунд, махая рукой в нескольких шагах от владыки. «Раз, два, шесть, семь, восемь. Тут ладей десять, не меньше. А вот и хрёр. Его, кажись, за эти дни еще сильнее замело». «И каждый струк — работа моих корабелов». Усмехнулся хравин, как гибая обледенелые лодки, проводя ладонью в теплой кожаной рукавице по скрипящей от налипшего снега древесине. «Ты погляди». Ничего не оставили. Может, все уже из Гойда дикари порастаскать успели? Предположил Хускарл. Это вряд ли. Стюрбьер много лет воюет с Удхеймсами, он не допустил бы такой оплошности. Скорее всего, он сделал, как обычно, сгрузил все с кораблей и перебрался в глубь берега, остановился лагерем в какой-нибудь покинутой деревне и оттуда стал совершать набеги на соседние поселения и стоянки. А почему никого не оставил ладий сторожить? Вот и мне это интересно. Подходи, кто хочешь, плыви куда пожелаешь, пробормотал Лейв, потерев подбородок. Может, в самом деле беда какая приключилась? Не знаю даже, стоит ли искать стюрбьерного воинства. — А какая в том нужда? — Что мы, сами не управимся? — Может, управимся. — А может, и не управимся, — туманно ответил Ярл. — Точно знаю одно, если с бычьим лбом какая напасть приключилась то эта напасть может появиться у нас за спиной в самый неподходящий момент, в день битвы с пожирателем гор, например. «Поступай по разуму, владыка!» — пожал плечами Гудмунд. «А мы тебя поддержим. Все равно никто в этой великаней заднице на краю света не бывал, а потому и посоветователь предложить ничего не может». «Знаю. Из-за того и сам тревожусь», — вздохнул Хоровинк. — Ладно, быть посему. Сегодня заночуем у дракаров на берегу, а завтра продвинемся немного вглубь и постараемся выяснить, куда запропастился мой дорогой Шурин. Ничего не обнаружим, вратимся, да к сражению со змеем начнем приготовляться. — Звучит дельно! — тут же согласился хозяин Фискдаля. — И мне по духу такая затея! Не стал на этот раз возражать старейший из скальдов. Поблагодарив товарищей за поддержку кивком головы, лейв еще раз обошел брошенные предшественниками дракары. Словно почерневшие, выеденные каким-то огромным чудовищем рыбьи скелеты, струги были разбросаны по ледяному полю и почти полностью завалены снегом, лениво падающим с небес. Ветер, что на берегу был крепче, чем на море, катил по камням белоснежные барханы, иногда захлестывая то борт, то снасть, то носовую фигуру. Ярл зябко поёжился, покрепче заколов плащ фибулой. Эта картина напомнила ему о недавних кошмарах, о льдах и корабельных островах, поднявшихся со дна морского в сновидениях. Хотелось, наконец, отвернуться от этого унылого зрелища и воротиться к своему войску живому, полному сил и решимости. Скоро все трое, Ярл, Скальт и Хускарл, вернулись к хродеборским дракарам той же тропою, что пришли к заметенной снегом флотилии. Лагеря костры в тот вечер поставили быстро, без лишних проволочек, уже завтра следовало отправляться на поиски следов Стюрбьорна Оловсона или того, что его погубило». Почему-то после увиденного сердца корабельщика было не на месте. По этой причине численность ночных караулов удвоилась. Сам Леев не дежурил до зари, как это бывало прежде, на леднике кочующих китов, а сразу отправился спать после общего ужина. Раньше его тяготили мысли о Торире, собственной вине и предательстве. Однако разговор с Хаконом во время плавания позволил владыке облегчить душу и, наконец-то, решиться на то, чтобы нормально выспаться. Тем не менее, сбыться этому было не суждено. Всю ночь последний из хоровингов метался и ворчал сквозь сон что-то нечленораздельное, мучимый кошмарами и воспоминаниями, являвшимися внуку дубового ярла в последнее время особенно часто. Покуда на хвосте у морской дружины сидел пожиратель гор, а в Хродеборге теряла силы от неизлечимой хвори прекрасная Ранвейк, лейфу-корабельщику было не видать покоя. Ни во сне, ни наяву. Утро выдалось тяжелым. Могло показаться, будто сам Утхейм противится пребыванию на своих просторах добрых, порядочных мужей, храбрых мореплавателей, благородных воинов. Дух этого места извергал свой гнев промозглой сыростью, тянувшейся с моря, порывистым ветром, не знавшим ни постоянства, ни жалости и липкими хлопьями мокрого снега. Солнце так и не выглянуло из-за косматых туч, отчего на сердце становилось еще тоскливее. Ратники собирались в путь в полной тишине, лишь иногда передавая друг другу указы и наставления. Большая часть дружины оставалась хранить ладьи. Коней моря ни в коем случае не должна была постигнуть участь рекробурского флота. Иначе лейфово воинство просто не вернулось бы в Хродеборг. Все остальные отправлялись вместе с Хоровингом в этой скверной земли, недружелюбной, таившей множество неведомых опасностей. Командовать лагерем, разбитым вокруг Домра и остальных дракаров, было поручено Харальду Косматому, второму человеку в воинстве после гибели Торира. Хакона также убедили остаться. Незачем старику таскаться за дружинниками по во всех смыслах чужбине в поисках головорезов из Рекрабура. По занесенным следам стюрбьер на его людей таким образом отправлялись Лейф, Гудмунт из Фискдаля, с десяток верных ускарлов и еще несколько вольных бондов, пожелавших выступить в поход по собственной воле. Предполагалось, что поиски бычьего лба или каких-то следов его победы или гибели не займут больше двух дней. Если Ярл с малой дружиной не воротится к ладьям после этого срока, Харальд должен был отправиться на их поиски с крупными силами, оставив в лагере только ту стражу, без которой совсем нельзя обойтись. На то мы порешили. Лейв двинулся на север, ибо только северное направление для похода и оставалось. На запад и восток протянулись каменистые отмели, на которых не было никого и ничего, кроме редких обломков, вышвыриваемых океаном гниющих водорослей, до лениво хрюкающих моржей и сивучей. А с юга в войсках Родеборга и пришло на эти земли по студенным волнам. Следовательно, путь можно было избрать лишь один. Поначалу малая дружина продвигалась вперед достаточно бодро. Тропа велась меж скал, густо блестящих вкраплениями слюды, по утоптанному неведомым зверьем снегу, Кто ходил здесь табунами и льстаями до того, как ветер потер, замазал следы? Северные олени, дикие белорунные лоси, утхеймские волки. Как бы то ни было, не животных в первую очередь опасался возглавивший поход ярл. Не животных. Людей. Те, как показала страшная кроваво-огненная ночь в рекрабуре, были куда коварнее, опаснее и озлобление любого лесного хищника. Изгои, отчаянно цеплявшиеся за жизнь, переполненные злобой и пороками еще пуще, чем при жизни к югу от ледника. Загадочные берсерки и ульфхеднеры под предводительством хрейма Скоксконунга, туманные вести о которых доходили до этих земель аж до рекрабура. Даже непредсказуемый стюрбьерн бычий лоб со своими псами и тот мог всадить секиру в брюхо, глядя при этом в глаза. Нет, не было в Утхеме ни божеского, ни человеческого, не было никого, кто сошел бы за союзника. Ярл, что это там вдали темнеет? Не как туча движется. Окрикнул Гудмун задумавшегося корабельщика. Может, укрытие какое поискать? Не шибко хочется сугробы в буран месить. — Встрепенулся владыка, Постой, постой! Не сильно-то на тучу похоже. Скорее! Сделав несколько шагов вперед, прищурившись и вытянувшись, как дозорный на башне, Хоровинг стал вглядываться в пятно, темнеющее на горизонте. В какой-то миг глаза его округлились, и он воскликнул А! «Да это, кажется, наша новая путеводная звезда!» «Лес, Гудмунд! Это лес!» «Предлагаешь идти туда?» «Насколько мне известно, дикари-изгои предпочитают селиться там, где есть древесина для лодок, лишайник для оленей и всевозможная дичь, которую можно пустить на мясо и шкуры. А поскольку это первый лес, который привиделся нам на пути...» «Думаешь, Стюрбьерн туда направил свою рать?» Покачал головой Хускарл. «Так скажем. Если б я был бычьим лбом, я бы точно двинулся в тот лес». «Ну что ж, тебя своего Шурина лучше знать». «Не крученься, Гудмунд. Коль в лесу этом ничего не сыщим воротимся со спокойной душою. Если помнишь, поход я этот затеял ради нашего спокойствия, а не ради Стюрбьерна». «Как знаешь, Ярл, как знаешь. Отдохнули и будет. Давайте, ребята, нам до вечера топать, бодрей!» После краткого привала и обсуждения дальнейшего маршрута поход продолжился. Теперь у малой дружины была четкая цель — верный ориентир, лес, чернеющий неприступной стеной на белоснежном горизонте. Издалека сумрачная чаща в самом деле напоминала размытую, колеблющуюся грозовую тучу. Однако постепенное приближение развеяло все сомнения. Очертания менялись, становились резче, еще темнее на фоне безупречного белого снега, по которому вне проторенных троп не ступала нога человека, звериная лапа или копыта. Сначала лес напоминал обыкновенный сосновый бор, каких было в избытке на землях к югу от ледника. Но чем ближе подступали войны Лейфа, тем очевиднее становилось то, что лес этот вовсе необычный. Могучим высоким мужам приходилось задирать головы, чтобы рассмотреть верхушки покрытых огненно-рыжей и черной корой титанов. Теперь уже хвойные и сине-зеленые – Холодные и заснеженные кроны казались самыми настоящими тучами. Деревья, растущие в этом лесу, были столь высоки и столь необъятны в своих стволах, что соперничать с ними не смогла бы ни одна мачта, ни одна башня или даже вознесшаяся к небу скала. Каждый готов был поклясться, что если выдолбить изнутри подобное бревно, то в образовавшейся пустоте спокойно поместился бы целый хутор, да еще и медовый зал в придачу. Заколдованные утхеймские сосны напоминали дружине чудовищных великанов-людоедов из песен Хакона, и от сходства этого даже мудрому, отважному владыке Харавингу, становилось как-то не по себе. В извилистых ветвях, что терялись среди облаков, хорошо просматривались великаньи руки с крючковатыми пальцами. Стволы были бугристыми, жилистыми телами, крепко-накрепко вросшими в землю, уцепившимися за нее корнями зубьями. Каждая крупная шишка, летевшая вниз и пробивавшая толщу снега с жутким треском, ничем не отличалась от тех огромных булыжников, которыми великаны много сотен лет назад швырялись в хара, лишенного страха и сомнений защитника рода людского. Кто теперь закроет сынов Хродеборга могучей грудью? Кто отстоит их право на жизнь пред титанами, лицезревшими рождения мира? «Не завидую я изгоем, владыка!» Пробормотал Гудмунд, разглядывая деревья, как завороженный. — Здесь и без дикого зверья сгинуть не то чтобы трудно. — Всякий, кто был изгнан за ледник мною или моим дедом, заслужил это. — хмуро отчеканил Лейв. — А те, кто был изгнан властью Стюрберна? — За Шурина я не ручаюсь и никогда не ручался. Земли Хродеборга всегда принимали тех, кто жаждал справедливого суда и законов. От беженцев из Рекрабура не отворачивались. Все так же твердо держал ответ Хоровинг. Если сын Олофа изгинул в этой проклятой чещебе, Что ж, по делам, а меня совесть не мучает. Дальше снова шли в тишине словно боясь потревожить мрачный покой окутанного туманами леса. Лишнее слово, лишний звук, и накликаешь беду. Разбудишь тролля или великана, готового разорвать тебя на части, раскидать потроха по сырым корням и веткам, окрасив снег алым. Масло в огонь подливало незамирающая в лесу жизнь. Птицы перекликались заунывно, протяжно, как воющий во время погребения родичей старухи. Время от времени доносился одинокий волчий вой или утробный храп старого лося, медленно выходящего из-за дальнего ствола от иного хруста, скрипа или шороха кровь стыла в жилах. И случалось так вовсе не от царящего вокруг холода, Подобного стылости в мясном погребе. Каждый воин, сколь бы силен и умел, В ратном деле он ни был, Чувствовал себя добычей. Слишком малы были дружинники Рядом с этими деревьями и этим зверьем. Слишком чужими они приходились у Тхейму. Там вроде поляна виднеется, «Ярл, надо бы привал сделать, животы набить, кровь облепиха разогнать!» — предложил Гудмунд, кивнув в соответствующую сторону. «А потом решать, что дальше делать. Охота тебе через весь этот борт тащиться!» «Неохота», — признался корабельщик. «Да и протоптано уж достаточно. Прав ты, Гудмунд, сделаем на поляне привал и назад пойдем». Довольно Утхейм осмотрели. Вряд ли Стюрбьерн смог отсюда вовремя выбраться. Так не будем же его о грех повторять. — И то верно. Хускарл согласился незамедлительно. — Чего зазря плутать до да морозится? К вечеру глядишь из лесу обратно на тропу и выйдем. На пушке шатер поставим, заночуем, а утром к дракарам пустимся. Значит, порешили. Кивнул владыка, снова утихнув. До просвета, на который указал Гудмунд из Фискдаля, было рукой подать. Дружина свернула налево, проложила новую тропу через сугробы и, обойдя очередную стену из корней, оказалась на обширной поляне. Место это было свободно от густой хвои широчайших крон, хорошо освещено, практически лишено клубов тумана, и потому воинам удалось рассмотреть раскинувшееся перед ними пространство. От представшей утомленным глазам картины мертвой птицы падало на ребра сердца. Поляна вся сплошь была усеяна трупами и залита почерневшей от времени кровью. Тут и там торчали обломки копий и стрел, вошедших в снег или в стоящие неприступной стеной гигантские стволы. Многие тела даже при беглом взгляде бросались в глаза своей страшной обезображенностью. У кого-то не хватало конечностей, кто-то был пригвожден кованными колышками к деревьям, кого-то по-звериному выпотрошили, с иных содрали кожу. Из-за холода тела убитых не успели сгнить до костей, и теперь лежали тут в снегу черные и синие, окоченевшие, безжизненные. Редко вскрикивали довольные, сытые вороны, не закончившие еще своей мрачной трапезы. Сложно было сказать наверняка, когда произошла эта бойня. Судя лишь по тому, сколько мертвечины успели сожрать лесные звери и птицы, Не меньше недели назад. «Во имя всех богов!» прохрипел Гудмунд, тут же зажав рот рукавицей и покосившись на ярло. Но тому, кажется, нынче и дело до упоминания божеств не было. Лейф ошеломленно взирал на гору убитых, на это царство смерти. Здесь, судя по всему, костру, кургану или морю не был предан никто. Опираясь на храбонар, владыка ходил межпавших, пристально разглядывая каждый труп. Лик его был бледен. В глазах плескались холодные озера. Это войско стюрбьерно. Наконец выдавил из себя корабельщик, встав на одно колено рядом с воином, которого словно распилили пополам. Я узнаю его, Хускарлов, его щиты и знамена. Здесь пали все воины моего Шурина. Но как? Ярл, может, нам убраться отсюда по-добру, по-здорову? сглотнул замерзшую застрявшую в горле от увиденного слюну Гудмунд. «Неведомо, кто их так порешил. Похоже, на троллей зуб даю в таком-то лесу». «Точно, тролли! Или... Как их, Хакон? Драуги!» согласился с товарищем Марни, другой Хускарл из дружины. «Вернуться надобно! За подмогой!» И сжечь это гнездище дотла! Не могли же они никого не унести с собой. Стюрбьерн был тем еще мерзавцем и окружал себя настоящими подонками, но, признаю, дрались они отменно. Пробормотал Лев. С кем? С кем они бились, разрази их хар? Ищите тех, кто не из Рекрабура и... И постарайтесь отыскать тело моего Шурина. Я должен знать, что сказать домоправителю Ихёгни. Дружинники, не скрывая боли своего ужаса, разбрелись по полю брани. Каждый из них повидал десятки битв. Каждый отправил на тот свет множество врагов. Да что там, не так давно все они бились самим пожирателем гор. Но для того, чтобы описать случившееся на этой поляне, слова подбирались с трудом. Так нельзя было сражаться, так нельзя было относиться к павшим. Тревожно завыли вдалеке волки. Вековечный лес заухал совами, закаркал воронами, зрел медведями, пробудились духи оскверненной земли, побеспокоенные пришельцами из Хродеборга. Однако Ярл приказал продолжать поиски. Солнце, конечно, было не видать из-за облаков, но черный от крови и грязи снег продолжал слабо поблескивать рваными островками, напоминая истрепанный в клочья саван скорби. Это значило, что до вечера и непроглядной темноты еще оставалось время. Спустя несколько минут напряженных розысков среди изуродованных трупов и частей тел ратники наконец-то стали натыкаться на останки врагов. На тех, кого повелел отыскать корабельщик, на тех, чьи руки были по плечо в крови. Товарищи павших оставили после себя след, подобный тому, что остается после пробуждения медведя-шатуна, очень большого и свирепого шатуна. Те, с кем столкнулась почившая войско Стюрбьорна, в самом деле немногим отличались от лесных хищников. Кожа их потемнела от сажи, охристых и киноварных пятен, татуировок. На плечах красовались тяжелые шкуры волков и медведей, из которых было грубо скроено подобие плащей. Чьи-то бедра укрывались задубевшими на морозе складками шаровар, у иных — лишь набедренными повязками из дурно выделанной кожи. Притом ни у одного из противников бычьего лба не нашлось доспеха. Судя по всему, лесные дикари бросались на врагов с неприкрытым животом, принимали удары голой грудью. На щитах воинов в звериных шкурах не было знамен, зато на запястьях, предплечьях и шеях часто попадались браслеты и гривные работы кузнецов Рекрабура и Хродеборга. Особенно запоминались лица павших переполненные дикой злобой и звериной яростью, напряженные, оскалившиеся, закатившимися глазами и прокушенными языками, они лишь отдаленно напоминали образы людей. Казалось, хлопни в ладоши, свистни, крикни, и мертвецы вскочат, заревут, завоют каждый на свой лад потрясая заржавевшим оружием и сгнившими досками щитов. Прав был Арни. Драуги. Самые настоящие драуги. Вымолвил Гудмунд из Физгдаля, разглядывая мертвецов со стороны Утхейма, которых было несравнимо меньше, чем рекрабурских дружинников. Сомнений быть не могло. Стюр Бьерн потерпел в этом лесу сокрушительное поражение, нанеся врагу лишь незначительный урон. Это не Драуги Кудмунд и даже не шайка разбойников. Лейв помотал головой, отказываясь верить в сказанное уже двумя хускарлами. Это берсерки и ульфхеднеры, такие, какими их описывал в сагах наш Хакон. Войска Хрейма Конунга. Мало того, все они жили некогда к югу от ледника. Я припомнил лицо высокого в волчьей шкуре с подпалинами. Агнар Кетерсон с Кривого холма. Зарубил отца секирой во сне, а после утопил в болоте, присвоив себе его пашни. Я изгнал мерзавца с позором лет пять назад, а тот, тощий святым браслетом на плече, Раут — гнилая кожа. Он... тоже это с ними сделалось? Поди, знай. Совсем облик человеческий потеряли. Озверели в Утхейме, как дворовые собаки. Хуже дикарей стали. Так это все, получается, они сотворили? Выходит, что так. Бычий лоб над телами не глумился. Любопытно мне, сколько этих сучьих детей еще по лесам рыскает. Скольких Стюрбьерн не добил. И где он теперь, мой Шурин? Может, в плен взяли? Плохо дело. Гудмунд почесал затылок. Коли саги не врут, настоящие ульфхеднеры могут за десятерых воевать. Берсерки с двумя десятками ратников справятся. Так значит... «Гудрун тебе правду рассказывала? Про Конунга да про его лесной клан. Ужель в самом деле Стюрберн тут с оборотнями сошелся? Да помогут нам боги!» «Ох, Гудмунд, вот какую помощь оказывают боги своим почитателям! Вот во что их превращают, какую жертву требуют!» — мрачно молвил корабельщик. Вряд ли Шурин вышел на бой в таком дурном месте по собственной воле. Это была засада. Да потопчет меня хар, если вру. «Ярл, взгляни!» — крикнул где-то в стороне Арни Хускарл, и голос его оборвался. Лейв, подхватив копье, стремглав побежал в ту сторону, откуда доносился клич. Через несколько десятков шагов он уже был рядом с дружинником. Тот замер у северной окраины поля, усеянный и телами, и теми, кто их поедал. Взгляд молодого воина не отрывался от копья, воткнутого в землю. Где-то на середине древка был приколот широкий пласт коры, на мягкой, податливой внутренней части которой грубая, неумелая рука высекла какие-то руны. Выше, на стальном наконечнике, изъеденном ржавчиной, Упокоилась отрубленная, объеденная воронами голова. Один глаз был выклеван стервятником, другой, остекленевший, затянутой пленкой, закатился, и в осунувшейся глазнице нельзя было углядеть ничего, кроме белесой мути. Расколовшаяся от мороза кожа сходила пластами, а длинные волосы и борода были туго намотаны на торчащее из земли древко. Когда-то, верно, эти космы можно было назвать золотыми. Сейчас же они больше напоминали грязную спутавшуюся окровавленную паклю. Но самым страшным в этом зрелище была не кровь, воронова работа или следы мороза и разложения. Самым страшным был шрам». Тянувшийся через весь лоб, нанесенный этому человеку в детстве топором во время отчаянной драки, в которую переросла обыкновенная игра. На погруженном в землю копье покоилась отрубленная голова с стюрбьорно-бычьего лба правителя Рекрабура. «Это...» — пролепетал Арни. «Да». «Это мой Шурин!» — подтвердил догадку дружинника корабельщик, сильно нахмурившись. «Значит, он не в плену!» «Да рассудит хар его сумасбродный дух!» «Да рассудит!» — повторил Хускарл, не задумываясь о словах, неотрывно глядя на кости черепа, кое-где показавшиеся из-под сгнившей плоти. И что же здесь написано? Здесь, на коре. Арни, подвинься. Отодвинув Хускарла ладонью, Лейф нагнулся и стал рассматривать убогие руны, вырезанные без всякого мастерства и знания дела. Знаки с трудом складывались в слова, слова в осмысленное послание. Ошибок тут было больше, чем чешуек на еловой шишке. Стюр бьорн тиран Рекрабура. Пес Харавингов получил, что ему причиталось. Смог наконец разобрать владыка. Вот оно как. Значит, из изгойу Утхеймские решили поквитаться за свою собачью жизнь по эту сторону ледника. Недобро все это выглядит. Тат, кто в Хродыборге и рекрабуре с котом свой век коротал, «Здесь в Вудхейми и вовсе в дикого зверя обратился», — с отвращением произнес подошедший вслед за ярлом Гудмунд. «Вот мы и выведали, что со стюрбьерном приключилось, и почему к ладьям никто не вернулся. Что теперь делать будем, владыка?» «Мне нужно подумать. А пока стоит похоронить павших, сложить погребальные костры». Не будем уподобляться этим нелюдям. Тихо в лесу стало Ярл. Не нравится мне это, — признался Арни, успевший прийти в себя. Может, прежде часть людей в дозор поставить? А ну как воротятся, уцелевшие дикари? Благая мысль, — согласился корабельщик. — дружину. Не успел Владыка закончить фразы как из сгущающегося сумрака древнего леса раздался угрожающий свист стали. Звук был тяжелее, чем у стрелы, и сердце от него само собой пропускало удар. То был свист метательного топора. Лейф не поспел выхватить щит из-за спины, не смог броситься на землю, потянув Арни за собой. Топор на крыльях стремительной гибели пронесся над шишками, хвоей, грязью и снегом. Вгрызшись точеной челюсти в лоб молодого Хускарла, чуть левее. И топор был бы в затылке последнего из родичей Хара. Брызнула кровь, раздались предсмертные стоны, встревоженные голоса донес поляный ветер. Арни, всплеснув руками и завалившись на спину, скончался на месте. Лейф и Гудмунд отпрянули, позвали на помощь остальных дружинников, предупредили тех об опасности. Все эти звуки захваченного врасплох родыборского воинства заглушил страшный звериный рев, разнесшийся над лесом. В ту же западню, в какую несколько дней назад попал стюрбьерн бычий лоб, теперь угодил сам лейв-корабельщик, и из капкана этого ему было не выбраться. Взлетели с поля брани, лениво дергая крыльями. Присытившиеся вороны. Они расселись на ближайших ветках, зная, что через несколько минут решится исход сражения, и они смогут продолжить трапезу, насладиться свежим мясом и горячей кровью. Вольные бонды их у Скарлы Лейфа тем временем спешили построиться стеной щитов, Выйти на открытое пространство, не попасть в клещи. Им навстречу со всех сторон, рыча, завывая и хрипя, неслись вооруженные дикари, изгнанники, лишенные дома, которых радушно принял пропитавшийся холодным ядом Утхейм. Убийцы, клятвопреступники, насильники, кровосмесители и прочие отбросы со всего севера, обреченные год от года влачить жалкое существование на проклятых землях за свои гнусные злодеяния. Все они разом будто превратились в зверей, шкуры которых носили, разве что на четвереньки не опустились, летело хлопьями слюна и пена, наливались кровью глаза... Вздувались от напряжения жилы! Гремели тронутые гнилью деревянные щиты, поведенные временем и влагой мечи, топоры и копья. Некоторые из дикарей, чья ярость переполнила сердце до предела, грызли свое оружие, топтались на месте, вопили, входя в транс! Они погружались в сон иву. «Пробудить от которого могла лишь победа, либо смерть». Толпа, несущаяся на горстку воинов Лейфа из леса, была подобна обезумевшей звериной стае, одурманенной каким-то чудовищным колдовством. «Рви! Кузаль! Руби! Грызи! Грызи!» То ли осознанно скандировал, то ли лаял кто-то из полчища изгоев. «Аровинка, брать живьем!» Отчетливо прорычал один могучий голос посреди общего гвалта. «Боги! Боги, вы смотрите! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!», смерть <msvil> Непримиримые враги сошлись в страшном бою. Доски ударились о доски. Металл зазвенел по металлу. Вылетавшие из леса звероподобные воины иногда подпрыгивали и сбегали вверх по щитам обороняющейся дружины, стремясь пробраться к недругам за спину. Однако тут же через чур самоуверенные берсерки и ульфхеднеры оказывались насажены на острые копья. Ратники Лейфа достойно держали удар за ударом, плечом к плечу, щит к щиту, пята к пите. Не знали устали взлетающие и тут же опускающиеся секиры, жадно лакающие кровь. Без продыху звенели щиты, смертоносными жалами проскальзывая в щели между щитами. Но и враг не думал останавливаться, отступать. Дикари бросались на дружный строй вновь и вновь, сипели, разбивались о пике и бороды топоров но падали замертво лишь со второго или третьего броска, словно и вовсе не чувствовали боли. Сопротивляться яростной атаке становилось с каждой секундой все труднее. Малая дружина начала пятиться. Терять людей, лей, всколь отважно не разил он проклятых безумцев, харабанаром, все чаще и чаще прикрывался щитом, чувствуя, как тяжелеют руки, перестают слушаться ноги. С тылом влажном лесу стало невыносимо жарко и душно а зверевшие изгои даже не показывали признаков усталости. Наоборот, вырядки в волчьих и медвежьих шкурах лишь пуще ерились, брызгали розовой пеной, без всякой жалости рубили попавших в засаду чужеземцев на куски, и без того грязный снег и зашел паром. Сделался еще темнее от крови. Участь воинов Хродеборга была предрешена. Но ни один из них, сохраняя верность своему ярлу и данной клятве, не сложил оружие и не склонил головы перед изгнанниками, явившимися из теней, подобно кровожадным тролям. Все видели, что утхеймцы сделали с тостюр Бьерном и его людьми. Все знали, что судьба выживших и захваченных в плен будет во сто крат хуже, уготованной павшим в бою. И это придавало сил, толкало на то, чтобы снова поднять ослабевшую руку, нанести неверный удар в надежде унести с собой еще хоть кого-нибудь из этих коварных, беспощадных, обезумевших зверей. Через некоторое время жесточайшая рубка на лесной поляне Закончилось. Впервые воинство, ведомое рукой лейфа-корабельщика, потерпело поражение, и не где-нибудь, а именно в Утхейме, краю выходцев из диких племен и очерненных позором изгоев, под сенью проклятого и забытого всеми вековечного леса. Рассверепевшие во время схватки берсерки прыгали на месте, грызли наспех собранную хвою и шишки, обтирались снегом, чтобы выйти из транса и действовать по разуму. Если он у безумных воинов еще остался, а не рубить все и всех подряд! Нужно было унять иссушающую жажду крови. Ольфхеднеры принялись бродить меж рядов павших и раненых, уродуя и расчленяя первых, мучая и добивая последних. поляна. Не успевшая еще очиститься от следов предыдущей засады, теперь вновь была усеяна остывающими трупами, обращена в леденящую своим видом кровь скотобойню. Арнихус Карл так и остался лежать среди корней огромного дерева с топором в голове. Гудмунда из Физгдаля нигде не было видно. Скорее всего, благородного мужа уже успели разрубить на куски и разбросать по полю или же оттащили в лес, чтобы там довершить пытку. Лейф, оглушенный прилетевшим ему в затылок обухом топора, безжизненно валялся в самом центре растоптанной дружины. Завидев владыку, что еще слабо дышал, утхеймцы тут же устремились к нему, расшвыривая перебитых ими хускарлов и вольных бондов во все стороны. — Бежите его! «И копье хватайте! Крепче! Крепче!» Командовал чей-то грубый голос, напоминавший бульканья смолы в котле. «Попался, ублюдок Хара! Теперь то спляшешь по нашински На запястьях и лодыжках ярла гибкими змеями свелись кольца веревки, обездвиженный, сокрушенный... Корабельщик был поставлен на колени и приведен в чувство несколькими горстями окровавленного снега за шиворот и парой крепких ударов. Очнувшись, лейф согнулся пополам, громко закашлялся, вздрогнул. Не до конца осознав свое положение, Хоровин попытался рвануть вперед, врезаться лбом в кольцо обступивших его врагов, зубами прогрызть себе путь на свободу. Тщетно пленника встретил тяжелый тумак от которого он отшатнулся, вновь упал на колени. Носом пошла кровь. Удержавшись от того, чтобы волком взвыть и уподобиться этим оборотням, этому зверью в человеческом обличье, правитель Хродеборга подавил в груди гнев и предпринял попытку осмотреться, понять, что произошло, насколько все плохо и чего хотят пленившие, а не убившие его сразу мерзавцы. В глазах двоилось поэтому сначала Лейфу почудилось, что перед ним стоят целых два берсерка-великана. Лишь прищурившись, зашипев от боли в затылке и собрав взгляд в одну точку, владыка смог кое-как различить возвышающуюся перед ним фигуру, действительно обернутую в тяжелую, грязную и протертую шкуру утхеймского пещерного медведя. Великан тяжело дышал после яростного сражения. На боку у него липко чернел от покрывшей лезвия крови меч безножен, а в грубых, словно высеченных из камня пальцах, покачивалось легендарное копье, принадлежавшее благородному дому властителей Хродеборга. В мутных от бешенства глазах громилы то и дело всплывало злорадное торжество. Спутанная борода была тяжела от колтунов и доходила до груди, а вот макушка, судя по всему, оставалась выбритой налоса. Хотя полной уверенности в том быть не могло. Неровный череп высокого дикаря терялся среди темных клоков, нахлобученный на теме медвежьей шкуры. Шея была опоясана погнутой в нескольких местах серебряной гривной, а на пальцах поблескивали многочисленные персни. Судя по бурым пятнам, въевшимся в металл, великан отбирал эти кольца упавших врагов, срезая вместе с пальцами, не утруждая себя даже тем, чтобы счистить кровь. Он-то и остановил ярла, ринувшегося вперед ударом по зубам. Ему же, как вскоре выяснилось, и принадлежал тот грубый, напоминающий бормотанье густой смолы в котле голос. — Некуда бежать тебе, Лейв, злейший из врагов Утхейма. Смирился Буш. Прорычал тот, в чьих руках ныне покоился храбанар Или, может, кровь тебе этим копьем пустить, чтоб издох? Пес под забором! Пусти! пусти! Пусти! Пусти, пусти, пусти, пусти, пусти! Заревели прочие воины, потрясая оружием и головами, продолжая дергано подпрыгивать и топтаться на месте. Нет, братья! Коробельщику сгинуть от своего копья много чести. Мы знаем, какая доля! Ему готова на богами. Помотал головой и Верзила, И голос его при этом не сулил ничего хорошего. И в свое время все ему покажем, Все поведаем, как и быщему лбу, Чтоб знал, какие муки его ждут, «Чтоб страдал от того еще сотню, еще десятки сотен раз!» Вопли безумцев и дикарей, в которых прежде можно было различить как слова одобрения, адресованные вожаку, так и жажду крови, насилие теперь слились в один устрашающий вой, разнесшийся над притихшим переполнившимся сегодня смертью и жестокостью лесом. Корабельщику было невыносимо слышать этот отвратительный, заглушающий все остальные звук. Каждое слово главаря изгоев перемалывало его, сминало, как молот гнет разогретый в горне металл. Боль в затылке не отпускала. В кожу врезались грубые веревки, а перед глазами, сменяя друг друга, плыли кровавые картины. Полузгнившая голова Шурина Стюрбьорна, мгновенная смерть Арни, грубо прокованный бронзовый топор в его черепе, засада, беспощадная схватка, гибель малой дружины, глумление над павшими и над ним самим, над главным виновником поражения Хродеборга. Это он угодил в ловушку. Он не внял предостережением Хускарлов. И теперь оба, и Гудмунты из Физгдали, и молодой Арни стали по вине Хоровинга кормом для воронов. Не только они, но и все остальные клятвенники и храбрые бонды, сложившие голову за своего владыку. Кто теперь воздаст им почести? Сложит погребальные костры, вославит в песнях. О том, что будет с ним самим, Лейв даже не задумывался. Очевидно было, что смерть, предназначенная для Стюрбьорна бычьего лба, покажется милостью в сравнении с заготовленной для последнего из потомков Хара пыткой. От боли сжималась ярлова грудь, не из-за страха о собственной жизни, а от горького сожаления по недовершенному делу, несвершившейся мести, незаконченной охоте. Что теперь станется с оставшимся у дракаров воинством? Что будет с его супругой Ранвейк, когда она не получит заветного эликсира и узнает о бесславной гибели мужа в стылом Утхейме, краю гнили и мрака? Обьяргнир. Удовольствуется ли он тем, что сгинул заклятый враг змеиного рода? Или продолжит после смерти Лейфа разорять север? Мысли об этом отравляли последние часы или даже минуты жизни великого воина и флотоводца. Все было напрасно, все было зря. Я знаю тебя, просипел вдруг корабельщик, мотнув головой и постаравшись выдуть скопившуюся в носу кровь. Я узнал. Навозный эй Ольф. Сын хромого Друмба, деливший ложе с сестрой и поджигавший соседские хутора, я вспомнил твою вонючую рожу. Высоко же поднялся. Сын Трелла, теперь ты, выходит, самый настоящий конун Кутхейма. Великан. До того, не скрывавший своего торжества, резко переменился в лице от услышанного. Черные вены вздулись под его грязной кожей, заскрежетал оскал гнилых зубов. Бешено заметались глаза, ударив копьем о землю. И едва не попав в самого Лейфа, предводитель берсерков и ульфхеднеров прогремел. «Врёж!» Врёшь, Храдебургский червь! Мёртв Ольф, Мёртв Друмб! Мёртва сестра! Хреймс Коксконунг мстит за них! Мстит за всех, кто есть в Утхейме! Боги видят! Боги слышат! Скоксконунг обернулся к последователям, окружившим и его, и побежденного Ярла. Оскалившись, сдвинув брови, вождь изгоев указал Харбонарам своим величайшим боевым трофеем на связанного пленника, после чего произнес, обращаясь к безумной толпе, «Накажите! Харова ублюдка за ложь, братья!» Преподайте ему урок! Отомстите! Отомстите! Ибо там, куда мы его скоро отправим, до его костей будет уж не дотянуться! Бей! Бей! Бей! Волки и медведи сорвались с цепи. По команде набросились на беспомощную жертву. Ударами тяжелых кулаков и размашистыми пинками Ярл был повален в грязь. А после началось его жестокое избиение, в котором старался принять участие каждый из варваров. Болезненные стоны и хрипы, треск ломающихся костей, ликующий вой. Лишь когда Хрейм окриком остановил разбушевавшихся зверолюдов, те отступили оставив свое жуткое, кровавое, полное дикого иступления дела. Кого-то, впрочем, пришлось оттаскивать насильно. Ярость в Утхейме была сильнее людей. Она заполняла их черепа доверху, переливаясь через край, как мед льется из кубка. Только вот от меда этого веяло звериной шерстью истерзанным мясом и плесенью. Лейф лежал ничком, втоптанный в снег грязь и собственную кровь. Трудно было разглядеть, дышит ярл или нет, так его избили и истоптали чужие кулаки и ноги. Лицо потемнело и опухло, множество костей было сломано, а волосы и борода оказались замешаны в одну красно-бурую кашу. На лице Скоксконунга, взиравшего на плоды трудов его верных соклановцев, плясала кровожадная улыбка. Теперь вождь не скрывал не только торжества, но и искреннего наслаждения. «Жив он или нет? Подберите!» «Боги требуют жертвы, и они ее получат», — приказал великан, размахивая Харабонаром, словно посохом старейшины. «Сегодня мы покончили с последним из владык Севера! Слава нам, братья! Слава! «Слава! Слава! Слава! Слава! слава Бездумно скандировали дикари, едва ли не впадая в трансызного. Двое берсерков покрепче подхватили безжизненное тело пленника за руки и ноги. Они, подобно натасканным гончим, ждали новых приказов от Конунга, повелевавшего ими, как вожак безраздельно повелевает стаи. «Возвращаемся в логово! Нас ждет ночь костров! Ночь справедливости! Ночь возмездия!» Провозгласил Хрейм. «Пусть трупы наших врагов удобрят землю, благословенную богами! Вперед, братья!» Над лесом... Подпиравшим низкое небо уже давным-давно сгустилась холодная, сырая ночная мгла. Грязными рваными облаками поднимался от земли непроглядный туман. Осторожно спускались с ветвей разленившиеся вороны, которым с некоторых пор не приходилось подолгу искать себе пропитание. Берсерки и ульфхеднеры, переворотив поле битвы так, как только могли, и обобрав все, что представляло хоть какую-то ценность, покинули поляну, на которой отныне Лежало без погребения уже целых два воинства. Зверью не нужен был ни свет, ни проторенный путь. Изгои знали леса Утхейма, как свои пять пальцев, и смогли бы ориентироваться среди гигантских деревьев и спутанных корней даже в том случае, если бы все разом ослепли. Лучше всего, конечно, они знали дорогу до своего логова, где все вместе жили, ели, спали, делили награбленное и славили древних богов. Именно туда и направил Хреймс Коксконунг свою стаю. Свой многочисленный клан, тем не менее значительно поредевший за минувший месяц. Несмотря на засады, яростный натиск и целых две победы над самыми могущественными ярлами Севера, Вождь потерял не один десяток могучих берсерков и почти столько же ульфхеднеров. Сила его была надломлена. Рать, если только можно было назвать это сборище дикарей и безумцев ратью, истощена. И к еще одной битве у при всей их свирепости не были готовы. Но больших битв отныне и не будет. Владыки пали. Родхара повержен, легендарный харабанар в руках вожака. Кончилось засилье владык в теплых бургах и их вечно пьяных хускарлов-прихлебателей. Теперь могучая волна вырвется из-за ледника кочующих китов. Огнем и мечом пройдется по всему беззащитному северу, сея смерть и разрушение, отбирая то, что причиталось изгоем за годы униженного выживания из скитаний по далекой окраине мира. Мирный народ, спавший до сих пор тихим сном под крепким крылом хоровингов, пробудится и встряхнется и горько пожалеет о том, что прятал, На своих задворках целую вечность. Сознание зажглось так же внезапно, как и погасло после прилетевшего по виску удара секирой. Череп гудел, словно треснувший горн, а пред глазами царила тьма, нарушаемая лишь дикой пляской пестрых точек. Дышать было трудно, А возможность двигаться или хотя бы переворачиваться еще не вернулась к парализованному телу. Гудмунд закашлялся, скривился, пытаясь понять, где он находится и что с ним приключилось, совсем как с похмелья после великих перов в Хродеборге. Только вот здесь все было залито не выплеснувшимся из бочек медом, а загустевшей кровью, что смешалось с землей. Запах стоял соответствующий, и Хускарл, к которому начали возвращаться чувства, не смог вынести его, опорожнив желудок и согнувшись от охватившего его кашля. «Надо выбираться. Надо скорее выбираться», — уколола мозг первой родившийся в замутненном сознании мысль. «Иначе я задохну здесь. Кто-то... кто-то на меня навалился. Боги!» Одним лишь усилием воли Гудмунд из Физгдаля привел в движение онемевшие лишенные сил конечности. «Не сломанные, не раздроблены, не отрублены и не отморожены. Уже хорошо». Барахтаясь, словно лосось, выброшенный на берег волной и выпотрошенный проходившим по берегу медведем, Хускарл кое-как умудрился скинуть с себя тяжелое тело, смердящее потом, звериным навозом, мокрой шерстью и какими-то горькими землистыми грибами, стянув рукавицы, Ломая ногти о мерзлую землю, соратник Лейфа чудом смог принять сидячее положение, першись спиной в чей-то завалившийся на бок труп. Гудмунд выдохнул облако пара, тыльной стороной ладони утер перемазанное сукровицей лицо и разлепил сросшиеся веки, медленно моргая, пытаясь привыкнуть к темноте вокруг. Гудмунд славился своим острым для такого почтенного возраста зрением и недюжинным здоровьем. Однако удар по голове сильно его контузил, и в себя оглушенный воин приходил долго, постепенно. «Будет урок всем дуракам, что шлем с собой не носят. Все космами красуются, хвостами похваляются» подумал Хускарл, ощупывая ладонью вмятину, оставшуюся на куполе шлема после соприкосновения с секирой. Не будь крепкой стали на моем челе лежал бы сейчас как расколотый орех. Наконец взор прояснился, и без того замерзший воин в миг похолодел еще пуще. Стоило ему увидеть, что творится кругом. По земле были разбросаны части тел, из которых только-только перестала сочиться горячая кровь. Бонды и Хускарлы, друзья и соратники. Все, все были мертвы. Все, кроме него, одного сидящего в самом центре побоища, припавшего поясницей на грудь порубленного множеством топоров и мечей товарища. Гудмунд избежал смерти, кажется, лишь потому, что на него навалился огромный берсерк, под ребрами которого чернело семь или восемь ран, нанесенных копьями. А своих дикарей не трогали. Потому и не смогли отыскать одного из ратников Харавинга в этом походе, Оборвавшемся трагедией. «Почему? Почему так получилось?» Судорожно размышлял Хускарл, взгляд которого метался от одного тела к другому. Карабинщик никогда не проигрывал. Неужели это судьба? Боги! Хара не милость!» Впрочем, искать оправдание полному разгрому сейчас было бессмысленно. Нужно было что-то предпринять — Желательно, как можно скорее, не взирая на гул и жгучую боль в голове. Гудмунд из Физгдаля продолжил свои напряженные размышления, прикрыв глаза, стараясь не думать о ночном кошмаре, в котором он остался один на один сумрачным лесом, полчищем звероподобных выродков, рыскающих где-то неподалеку и целым полем погибших в разное время воинов. «Я нигде...» Совсем нигде не вижу Лейфа. Вижу Пику с головой стюрбьерна, вижу Арни топор в его черепе, вижу друзей-братьев, но Ярл... Ярл исчез. И Исчезло его чудесное копье. Вдруг подумал дружинник, переваривая увиденное. Корабельщика могли взять в плен, могли увести глубже в лес, в логово. Возможно, он еще жив. боги! Милосердные боги! Только бы он был жив! Как нам без харова родича управиться? Опершись на локти, Гудмунд предпринял попытку встать на ноги, однако подняться получилось только на четвереньки. Кряхтя, шатаясь, как подбитый вепрь, Хускарл вложил все свои силы и... Толкнулся от земли, сразу же вытягивая руки в стороны, чтобы сохранить равновесие и не завалиться обратно. Продержавшись несколько мгновений и убедившись в том, что ноги его держат, а тело худо-бедно слушается, ратник потер ладонью ноющий живот, скривился и сплюнул горчащую слюну на грязный снег. «Было бы у меня сил в достатке». «Чтобы в лагерь вернуться, сотню шагов бы пробежать, еще две сотни проковылять, три проползти, и буду уладеть в безопасности, кликну подмогу. Харальд людей соберет, отыщет, спасет корабельщика или хотя бы отумстит за всех нас. Только б хватило сил, только б не вышло время». Нужно было собрать всю волю в кулак, сделать шаг, понять, куда идти, куда возвращаться. Промедление было вредно и даже опасно. Во-первых, с каждой секундой росла вероятность того, что исчезнувшего с поля боя Хоровинга не удастся спасти из лап потерявших человеческий облик Утхеймсов. Во-вторых, Гудмунд из Физгдали, чудом сохранивший жизнь, Мог и сам легко стать добычей проголодавшихся хищников леса или, что было еще хуже, жертвой ненасытных мародеров, которым могло показаться мало награбленного этим вечером. В том, чтобы уйти с этой поляны, Хускарл видел сейчас единственный путь к спасению собственной жизни, как и к тому, чтобы помочь владыке, чье сердце, быть может, по-прежнему бьется в могучей груди. «Копье...» «Секира, да хоть и ветка, надо бы найти, на что опереться. Долго я так не прошатаюсь. Упаду и больше уж точно не встану». Последовав глазу благоразумия, Гудмунд принялся выискивать среди обломков и мертвецов хоть что-то, что помогло бы ему в передвижении. Долго попадались дружиннику то сломанные в двух или трех местах копья, не годившиеся уже ни на что, то расколовшиеся мечи, то размокшие ветви. От малейшего нажатия они лопались пучками волокон и гнулись, словно тростник. Наконец, каким-то чудом Хускарлу удалось вырвать из лап мертвого Ульфхеднера секиру на длинном древке, выглядевшую достаточно крепко для того, чтобы выдержать долгий поход. Попробовав оружие так и сяк, взмахнув им для верности, воин, разбитый слабостью и отлежавший себе все, что только можно было отлежать, осторожно двинулся вперед, прощупывая почву древком. Шаг выходил увереннее, бодрее, воодушевленный таким успехом, Гудмунд из Физгдаля покрепче ухватился за секиру и постарался ускориться, самой короткой дорогой, приближаясь к южной окраине поляны, с которой дружина сюда и пришла. Он уже не обращал внимания на тела, по которым вступал, начавкавшие под его башмаками кровавые шкуры и хрустящие десятками клепанных колец кольчуги. Павших на поляне было столько, что обход этой необъятной братской могилы занял бы порядочно времени. А у Гудмунда Вестима времени не было совсем. Он ведь даже не знал, сколько пролежал вот так без чувств под бездыханным телом кровожадного дикаря. Путь через лес, как ни странно, оказался гораздо легче. Ни снег, ни дождь не разметали проторенные дружинниками во время дневного похода тропы. Теперь, вместо того, чтобы шагать по трупам грязи и груди, пришедшего в негодность оружия, Хускарл скользил по притоптанному снегу, чувствуя, как постепенно к нему возвращаются силы. «Коли так и дальше пойдет, врачусь к дому, и остальным скорее, чем мы в эту сторону шагали. Сам сугробы я б тут до утра ногами перемешивал», — подумалось Гудмунду на ходу. Долго ли, коротко ли, но вот за спиной Хускарла осталась мрачная стена леса, давившая на него хуже возложенного долга. Отныне деревья великаны были ратнику отвратительнее любых ям, скал и морей. Ведь среди их высоких бугристых стволов Сложили головы десятки верных сынов Хродеборга. А сколько еще сложит, Пытаясь отбить ярла или хотя бы его тело, Отомстить? От одной только мысли об этом В продрогшем до костей И жил теле Гудмунда закипала кровь. Если бы не пленение Лейфа, Воин собрал бы кучу хвои и хвороста, Да поджег бы ближайшее смолистое бревно, позволив ветру раздуть пожар, которого Утхейм еще не видывал. Однако следовало держать себя в руках, по крайней мере до той самой минуты, как он ступит за черту берегового лагеря, хранимого Харальдом Косматым. Но было и еще одно чувство, не дававшее Гудмунду покоя с тех самых пор, как он вышел из залитого кровью бора. Чувство, что кто-то его выслеживает, вынюхивает сверлит голодным взглядом спину. Хускарл часто охотился сыновьями на болотах и в лесах Физгдаля и готов был дать руку на отсечение, что сейчас за ним по пятам идут волки. Но почему они до сих пор не набросились? Почему не воют? Почему не зовут на пир и забаву своих родичей? От чувство этого становилось не по себе. С каждым мгновением все хуже и хуже. Ни шагов, ни скрипа снега, скрежета челюстей или тяжелого дыхания, ничего этого не было. Лишь два взгляда, скребущих ослабшего и замерзшего дружинника по широким плечам, два взгляда, не суливших ничего хорошего. Еще немного. Еще лишь пара-тройка сотен шагов и покажется из-за волунов лагерь. Очертит холодное сияние месяца гордые изгибы храдеборских дракаров и занесенные снегом, поросший льдом бортари крабурских стругов. Поспеет ли? Донесет ли весть? «Долго же ты ковылял от нашего леса, дед!» Но тут кончается твоя дорога и твоя жизнь. Стой, где стоишь! Может, будет не так больно. Из-за откосов показались две кослявые фигуры, стремительно спустившиеся вниз и перегородившие Гудмунду путь. В мертвенно-бледном блеске серебряного серпа и звезд фигуры эти показались Хускарлу настоящими драуграми, призраками, наваждением. «Моргни, тряхни головой, и растает!» Но не тут-то было. Приглядевшись, ратник смог различить две волчьи шкуры на спинах говоривших. Ветер слабо колыхал спутанные клоки шерсти, длинные темные волосы и борды. Ущербная луна играла ледяными бликами на серебре и золоте трофейных браслетов, перстней и гривен. В узловатых пальцах темнело выщербленное дерево рукоятий двух боевых топоров с насечками на тяжелых обухах. Ульфхеднеры. В серых глазах дикарей не было той боевой ярости, свидетелем которой стал Гудмунд во время сражения минувшим вечером. Только охлажденная, будто мертвая сельдь в земляном погребе жажда убийства. Убийство, доверенного им свыше. — Скокскононг прислал вас по мою голову? — усмехнулся ратник, переводя взгляд с одного воина-волка на другого, припадая на левую ногу. «Вожак доверил нам хранить границы леса!» Глухо ответил тот, что стоял слева. «Ты переступил границу, сбежал, — оборвал его товарищ, — и теперь ты умрешь». «Хорошо же вы хранили границы, когда воинство корабельщиков вступило в ваш лес, как к себе домой!» Насмешливо произнес воин, держась двумя руками за древкой секиры. На то была воля ужака и богов. Тиран Хродеборга сам вошел в наши сети. Но довольно слов. Бросай оружие, прими смерть, снова прервал второй Ульфхеднер. Хотите голову Гудмунда и Свиздаля, сына соломенного Сигурда? Так попробуйте ее сначала взять, сучьи дети. Залейфа! «Слава Ярлу! Хоровингам слава!» Как и ожидал опытный воин, первым напал тот убийца, что стоял слева. Гудмунд намеренно изображал хромоту на ту же ногу, чтобы спровоцировать соответствующую атаку. Совершенно внезапно Хускарл оторвал руку от древка секиры, схватился за висевший на поясе нож и с размаху всадил его в испещеренный татуировками лоб врага. Холодная сталь острым клыком вошла в череп по самую рукоять. Ульфхеднер дернулся, не успев нанести удар, тут же качнулся в сторону, как дракар на волнах. Попятился, загребая руками воздух, неуклюже перебирая ногами. Рванув, что есть силы, Гудмунд высвободил нож из раны и позволил дикарю упасть замертво. А будь на пустой голове твоей шлем, как у меня. Был бы сейчас жив. С мрачной улыбкой подумал Хускарл, наблюдая за тем, как враг, чье лицо залила кровь, растягивается на спине. Жаль, не будет тебе от того никакой науки. Щенок у князька. Второй изгнаник оказался проворнее и умнее своего соклановца, сделав выпад в сторону. Ульфхеддер рубанул топором по правому плечу чужеземца. Хлынула кровь. Гудмунд гаркнул не своим голосом и выронил подобранную им в лесу секиру, на которую он опирался всю дорогу. Рука потяжелела. Почти сразу же отнялась, крепче перехватив нож уцелевшей конечностью. Дружинник несколько раз полоснул им в воздухе, пытаясь задеть врага. Однако тот предусмотрительно отступил и теперь был недосягаем для ударов столь короткого лезвия. Попытавшись пойти в наступление, потянувшись вперед и неудачно перенеся вес с одной ноги на другую, Гудмунд поскользнулся и полетел вниз. Здесь бы Ульфхеднер и добил престарелого воина. Если бы тот в падении не бросил нож и не ухватился бы за лапы волчьей шкуры, завязанные в узел на груди звероподобного воина, теперь в снегу рядом с убитым дикарем валялись уже оба противника. Член стаи Хрейма Конунга, без особого труда взял верх над Гудмундом после непродолжительной борьбы. И топор Ульфхеднера, и нож Хускарла валялись где-то в стороне, присыпанной снегом. Волк, усевший сверху на раненого соперника, сомкнул железные пальцы на его шее, сдавливая глотку дружинника все сильнее и сильнее. Лицо Гудмунда побогревело, на лбу выступило испарина. Барахтаясь и хрипя, воин стал быстро задыхаться, будучи не в силах избавиться от придавившего его убийцы. На смену цветным кругам, заплясавшим перед глазами, пришли картины прошлого. Любимая жена за рукодельем, охота с сыновьями, хлопоты о закромах физгдаля, непутевый младший отпрыск, всю душу стерзавший своей любовной тоской по девице соседнего хутора. От этих мыслей и видений, посещавших задыхающегося Хускарла, вдруг стало необычайно легко и тепло. Казалось, скорая смерть лишь сбросит с уставших плеч бремя похода по дикому и жестокому Утхейму. Вернет домой. К родным и близким, к привычным заботам и повседневным делам. Прости меня, Владыка, не помог я тебе. Сколько прошел, а все ж не помог. С горьким сожалением думал Гудмунд в последние оставшиеся ему мгновения, не видя уже ничего, кроме горящих во тьме глаз кровожадного варвара. Погибнет все наше дело. Из-за такой глупости, старый, старый дурак Гудмунд из Физгдаля, вот каким я предстану перед Харом, героями и предками. Лицо торжествующего Ульфхеднера, раскрасневшееся на морозе, вдруг стало серым, землистым точно грязь на улицах Бурга. Воин-волк неестественно выгнал спину, Завыл! и наклонился в сторону, позволяя едва не испустившему духу Скарлу увидеть. Меж ребер дикаря торчала глубоко вошедшая в плоть с улицы. Приспешник Скуксконунга ослабил хватку, что позволило Гудмунду набрать в легкие побольше воздуха, высвободить кулак и ударить врага под дых. Ульфхеднер отклонился назад, взмахнув руками, чтобы удержаться, и в этот же миг в воздухе прожужжал метательный топор, вгрызаясь волку в плечо. Дружинник окончательно перехватил инициативу. Рванувшись всем телом, Гудмунд скинул убийцу с себя, нашарил в снегу нож и, не раздумывая понапрасну, несколько раз всадил лезвие в волчье сердце. Миг спустя Утхеймский изгнанник стих навечно. «Гудмунд! Гудмунд, твое имя Хара!» раздался встревоженный голос со стороны откоса. «Да помогите же ему! Скорее!» К Хускарлу тут же подбежало несколько воинов. Они помогли ему подняться, и пока Гудмунд, что есть мочи восстанавливал дыхание, осмотрели его раны. Вскоре к ним подошел Харальд Косматый, которому и принадлежал тот призыв с откоса. «Гудмунд, брат мой, что тут стряслось?» — Кто эти чудища? — засыпал новый воевода вопросами соратника. — И где остальное воинство? Где Ярл? Растопчи меня, Хар! Если б я тут не прохаживался с патрулем, все могло бы кончиться худо! — Хуже уж некуда, — просипел чудом выживший Хускарл. Малая дружина пала. Ярл в беде. Собирай воинов. Он не видел ни снов, ни воспоминаний. Тьма лишь время от времени сменялась кровавым туманом, кружившимся перед глазами столь быстро, что хотелось сей же час опустошить нутро, хоть бы ради этого и пришлось располосовать собственное брюхо ножом. Но внутри уже давным-давно ничего не было. Ему оставалось только корчиться в ужасных муках, извиваясь от каждого приступа кашля, ибо даже вдохи и выдохи причиняли чудовищную боль. Он не мог открыть глаз, ведь все лицо опухло и затекло. Он не мог шевельнуться, ведь переломы, ушибы и кровопотеки покрыли его тело с ног до головы. Но он все еще был жив. И эта теплящаяся жизнь казалась хуже любой гибели. Боль, бессилие. Он, наделенный властью, вновь обязан испытывать те же чувства, что испытывал в Хродеборге день за днем, глядя на то, как постепенно гаснет его жена. Лейфа Кьотвисона тащили через лес, встряхивая время от времени, словно тюк капусты, чтобы перехватить поудобнее. Вся его одежда была безнадежно измазана грязью и кровью. Черты лица поплыли от недавнего избиения, а в руках не было неверного копья, ни крепкого щита. Если бы кто из родичей или дружинников взглянул бы на него сейчас, то ни за что не признал бы последнего из хоровингов. Ярлу повезло куда меньше, чем его павшим клятвенникам. Они сложили головы в бою и не изведали мучений. Лейфа же ждала страшная пытка, которую его воспаленный побоями и поражением мозг не мог себе представить. Помощи ждать неоткуда. Через два дня, когда Харальд Косматы отправится на его поиски согласно договоренности, от корабельщика уже и костей не останется. Это владыка осознал еще на поляне, и теперь напрасные надежды на вызволение не терзали его непокорный дух. Он примирился со своей смертью. Но не с кончиной дело, которому положил начало несколько недель назад на холме Тинга. Обернуться бы вороном, долететь бы до дракаров, дать последние указания, выклевать свое сердце, чтобы выманить змея. А после... Сделав еще один вдох, метнуться белой вспышкой к родному двору, к жене и тестю подбодрить их, утешить, попросить дождаться дружины с сердцем Бьяргнира и спить целебный сок, да не сильно тосковать по нему, сгинувшему в Утхеймских лесах и болотах. Лей все бы отдал сейчас за то, чтобы полюбоваться Ранвейк, заглянуть ей в глаза, коснуться золотых волос и горячих уст, Прижать к сердцу, что билось сейчас еле слышно, но тому не бывать. Его ждет лишь продолжение страданий, а после холод, который затопит собою все, как река, вышедшая из берегов. Нужно скрепить дух, достиснуть да покрепче ноющие зубы. Так просто дикари от хоровинга не отстанут. «И все-таки ты жив, червяк!» — раздался над духом Лейфа до отвращения знакомый голос. «Мы уже почти добрались до логова. А для тебя это место станет могилой! Ха-ха-ха!» рассмеялся так, словно залаял. «Отрывисто хрипло с надрывом!» Ял слышал нетерпение в его голосе. Если поднять взгляд и присмотреться, то наверняка можно будет увидеть, как с клыков и бороды великана капает слюна. Он был жаден до мести и жестокости. Поэтому жизнь, не желавшая покидать тело избитого и истоптанного владыки, будила в лесном князьке неподдельный голод. Однако голод тот было не утолить ни медом, ни мясом, лишь кровью да воплями. Тлейфа, впрочем, он их не дождется. Какие бы виды мучительств ни пришли в окончательно лишенную разума голову, бросьте, ублюдка, здесь! Пусть взглянет на наши владения. да вдосыть насмотрится на то, что его ждет! Берсерки Ульфхеднеры Следовавшие за своим вожаком, дружно расхохотались, предвкушая добрую забаву. Глумиться над телами павших воинов — это одно. Истязать настоящего ярла, в чьих жилах течет кровь самого Хара — это совсем другое. Многие, конечно, просто слепо повиновались тем мыслям, которые вложил в их головы Скоксконунг, Однако другие давно точили на Лейфа на зуб. Благодаря его указам добрая половина здешних мерзавцев оказалась за ледником кочующих китов. Из-за его неоспоримой власти Утхейм пополнился кровожадными дикарями, нынче хищно взиравшими на того, кто отнял у них все. «Месть должна свершиться». И она просто обязана быть долгой и жестокой. Берсерки-носильщики грубо швырнули владыку в грязь таким образом, что он упал на бок, получив возможность видеть происходящее кругом, а не созерцать мелькающую под ним землю и палую хвою. Отеки понемногу спадали, кровь отступала, и мир начинал проясняться. Закашлившись в очередной раз, лейф потянул носом в воздух. Кисло, горько, гнило. Кажется, изгои притащили его на какую-то трясину. Помимо зычного смеха до ушей доносился душераздирающий плащ болотных птиц, еле слышное хлюпанье топкой земли. В болоте? Только и смог пробормотать Ярл, на силу разлепив спекшиеся губы. «Утопить! Жечь! Забить камнями! Для тебя всего этого было бы мало, ублюдок Хара!» Прорычал Скоксконунг, сев рядом с пленником на корточке и вцепившись ему в волосы своей железной дланью. «Боги!» «Желаю для тебя иной смерти, и сегодня они наконец дождались!» Рывком на себя Хрейм задрал голову заклятого врага, заставив того смотреть вперед и вверх. Перед затуманенным взором корабельщика раскинулась припорошенная снегом, окутанная ядовитыми испарениями В самом сердце ее темнело, отсыревшими, сгнившими, сросшимися, благодаря ковру из мха широкая яма. Вокруг нее по кругу стояли изваяния из камня, которые Лейв признал без всякого труда даже смельтешащимися перед глазами точками. Каменные боги, уродливые. Абсолютно пустые, безжизненные и бессильные. Такие же грязные и ничтожные, как и вся эта земля. Вот где им было самое место, в Утхейме, наскованных льдом и пропитанных ядом отшибах истории. При мысли о том, что хорошо было бы свести на это проклятое болото тех истуканов с капища над Хродеборгом, лицо ярла расплылось в улыбке. И он невольно усмехнулся. «Смешно тебе!» Взъярился Хрейм, ударив пленника лбом о жидкую грязь. «Все смеешься в лицо богам, Хоровинг! Посмотрим, как ты дальше забоешь Над ямой, перекрытой досками, стояла свежесколоченная рама, напоминавшая виселицу. Словно в подтверждении этой догадки через верхнее бревно была перекинута веревка с петлей на конце. За рамой виднелась окраина болота, на которой все так же глядели в пустоту оскалившиеся идолы, а среди них шатры, глинобитные хижины и ярко горящие костры. Судя по всему, здесь, в этой заплесневевшей лесной утробе и обитали дикари, собранные в один клан с «Пора начинать! Я слышу шепот богов! Им мила наша победа! Им нужна наша жертва!» Пробормотал вождь, словно в каком-то помутнении, перекрывшем его и без того непроходящее безумие. «Братья! Готовьтесь к блоту!» Вой ульфхеднеров пробудил, растревожил спавших на болоте птиц и грузунов, заставив высокую желтую траву закачаться, зашуметь, пойти волнами. Персерки заревели, ударяя себя в грудь и разбегаясь во все стороны. Кто-то тащил к яме дрова, чтобы разжечь новые костры. А кто-то волок за собой барабаны, обтянутые кожей и потрескавшиеся горны. В дикой пляске закружились над трясиной факелы, волчьи и медвежьи головы, ритуальные мечи и копья. Варвары приводили из своего поселения одичавших, неухоженных коз и забивали их без всякой жалости перед каменными столбами, которые должны были напоминать людей. Но притом походили скорее на чудовищ. Макая пальцы в жертвенную кровь, изгои из клана Скоксконунга Чертили беспорядочные узоры на выщербленном камне и на своих телах Надеясь таким образом на милость богов, удачу и похвалу от вождя Что бы ни делалось сейчас на болоте Все сулило лейфу, проваливающемуся время от времени в забытье только беды и страдания. Вождь Хрейм с жуткой улыбкой на лице наблюдал за происходящим, покачивая головой и бормоча что-то раздельное в борду. В свете разгорающихся костров он казался еще выше, еще страшнее темной сетью бугристых полос, Расчертили его каменное тело, татуировки и шрамы. В глазах давно утративших тлеющую искру рассудка читалось лишь долгожданное торжество и ужас. Ужас, который Скоксконунг принесет на земли к югу от ледника. Видимо, своим кровожадным духом лесной князек сейчас был далеко. Среди божеств и пепелищ, На растоптанных курганах ярлов И сметенных рунических камнях, В окружении насаженных на пике Вражьих голов И ликующих волков до да медведей Из его клана. Стюрбьерн бычий лоб, Лейв-корабельщик. Эти имена развеются пеплом по ветру. Его же имя будут шептать рощи, реветь волны, выстукивать камни и горы. Осталось лишь сделать последний шаг. — Котел! Несите же все, что надобно! — приказал вождь вдохновенно. Трое берсерков, перемазанных кровью по велению своего вожака, притащили на болото. Внушительных размеров каменный котел, обложенный серебряными пластинами, на которых сцепились друг с другом клыкастые хищники, скорчившиеся люди и обвивающие их змеи. Та грубость, с которой был нанесен рисунок и обработан благородный металл, сильно напоминала уродство каменных богов, что здесь, на Утхеймском болоте, что на капище в Хродеборге. «Воды трех волн! Трех датерей океана!» Прогремел Хрейм, и эхом ему отклинулся протяжный волчий вой. Дотерей, сгубленных проклятым Харом!» С этими словами Скоксконунг поднял с земли тяжелый мех, от которого пахло смесью тины и суглинка, да вылил его мутное содержимое прямо в котел, стряхивая уже пустой бурдюк, чтобы на стенках не осталось ни одной лишней капли. Опустив древко Харабонара в котел, вождь очертил им круг и продолжил. Кровь! Кровь! Кровь, который всемерзкий хар залил землю и море! «Роса звериных, птичьих, рыбьих, человечьих тел, пот и слезы богов!» Два Ульфхеднера, бормоча древние заклятия, медленным шагом приблизились к вожаку, поднеся ему украшенный волнами и точками глиняный кувшин. Судя по разводам, Пузатый сосуд был до краев наполнен еще горячей жертвенной кровью. Хреймс, невиданный доселе осторожностью, принял кувшин, трепетно поднял его над котлом и точно так же вылил все его содержимое до последней капли. Древка харабана сделало в вареве второй круг, перемешивая налитое. «Семена леса!» «Семена жизни! Все, из чего мы рождаемся, к чему возвращаемся!» Продолжал голосить Скоксконунг, размахивая руками, внимая поднявшемуся медвежьему реву. «Наш мед готов, братья!» Последним, что отправилась в котел, Было содержимое растрескавшейся стеотитовой чаши. В нее дикари бережно сложили какие-то травы, ягоды и грибы, среди которых, наблюдавший за ритуалом лейв, смог различить лишь багряные шляпки мухоморов. Хрейм, став перед чашей на колени, перехватил копье ближе к основанию и тщательно перетер все лесные дары древком а после вывалил образовавшуюся кашу вместе с соком в котел, продолжая помешивать это проклятое зелье под завывание соклановцев, шум леса, ветвях которого бесновался ветер и громкий треск попаленьев. «Подойдите! Подойдите ко мне, родичи!» Потребовал владыка Утхейма, когда напиток, по его мнению, настоялся. «Мы заждались. Заскучали боги. Потешим же их!» Изгои стали стекаться к священному котлу и стоящему подле него вожаку. Они тянули вперед дрожащие руки, которых сжимали колотые кубки, прошедшие трещинами рога, грубо выстроганные из дерева чаши. Скоксконунг щедро зачерпывал похучее варево из котла собственным рогом, а затем разливал его по протянутым сосудам, внимательно наблюдая за тем, чтобы каждому досталось по глотку. Медведи и волки. Чуть ли не скуля! резко дергали наполненную посуду на себя и тут же опорожняли до дна жадными глотками, яростно влизывая нище. Тела их мелко тряслись, глаза счастливо слезились, а на раскрасневшихся устах и в склокоченных бородах проступала розоватая пена. Обрывки, ошметки поврежденного сознания покидали. Ольф и берсерки полностью теряли волю, сначала обникали, чуть ли не падали в болото. А после начинали кричать, топтаться, расчесывать грязными ногтями кожу, грызть волосы, страшно стонать и выть. Самым жутким в этом зрелище было то, что на лицах их не было написано ничего, кроме глупого счастья. И если прежде болотные жители беспрекословно подчинялись указам своего князька, то теперь окончательно лишились и памяти, и духа, обратившись в одно огромное тело, беснующееся и хрипящее. А ведь когда-то давно все они были людьми. Падшими, самыми мерзкими и подлыми на всем севере, но все же людьми. Теперь же Ярл, изгнавший этих чудовищ за ледник, не видел на поляне ни одного человека, только сраженное бешенством зверье, готовое разорвать его на части в любую секунду. Несмотря на то, что Хрейм также испил собственного пойла, в его поведении сохранялись какие-то черты рассудка. Выпустив струйку пара из-под усов и прижав ладонь к груди, Скокскон он упал на болотную кочку и сорвал с пояса кожаный мешочек. В пламени костра серебром сверкнул покрытый древней вязью варган. Вож поднес инструмент к бороде, вновь окружил себя облаком пара, а после обхватил побелевшими от пены губами металлический язычок. Покачиваясь и встряхивая головой, великан начал играть не хуже любого северного шамана, Из стародавних времен, если только заунывные, протяжные звуки, рождаемые колеблющимся металлом, можно было назвать игрой. Ульфхеднеры и берсерки внезапно сорвались со своих мест, закружились вокруг покрытой досками ямы образуя несколько колец хоровода. Дикая пляска с каждым ударом по варгану становилась все быстрее и быстрее, вторила дребезжанию серебра и завыванию разгорающегося пламени. Хрейм правил своими воинами при помощи инструмента так же легко, как умелый кормчий гнет весло дракара. Лейфа Кьотвисона вновь накрыла волна страха. И вновь боялся он не за свою жизнь, а за север, за милые его сердцу земли, которые заполонят эти кровожадные выродки, ведь больше никто и ничто их не сдержит, ни дракары корабельщика, ни топоры бычьего лба. Горькая насмешка судьбы была в том, что безымянные каменные боги одолели Хара и все его наследие чужими руками руками своих ослепших, звероподобных последователей. Тем временем изгои образовали на болоте три кольца, находившихся в постоянном движении. Через несколько минут непрерывных плясок и прыжков внешнее кольцо рассеялось, рассыпалось по болоту, встав у барабанов и горнов. Грянул со всех сторон нестройный хор, затрясся, завыл от ударов и раскатистых сигналов в вековечный лес. Ночь затрещала и раскололась от поднявшегося шума, среди которого по-прежнему отчетливо звенел варган Конунга. Под этот гвалт, служивший утхеймцем священным маршем, рассыпался и самый близкий к яме хоровод. Берсерки сгрудились у мрачного чрева болота, вцепились пальцами в сырые доски. Стали растаскивать их столь яростно и столь поспешно, будто окоченели и срочно нуждались в топливе для костров. Ульфхеднеры плясали подле воинов-медведей, подхватывая доски и отбрасывая их еще дальше. «Вот теперь, Вестима, пришел мой смертный час». Подумал последний из хравингов, глядя на происходящее со смесью ужаса и отвращения. И знать не хочется, что эти звери мне приготовили. Хар, Хеминг! уж скоро увидят геройские очи, кем за жизнь земную успел стать ваш потомок. Благодаря усердному труду дикарей черный зев ямы наконец обнажился. Из жирных торфяных стенок, пронизанных жилами корней, обильно повалил прелый воздух, становясь кудрявым паром. Скоксконунг внезапно перестал удалять по Варгану пальцами, замер, воздел руки к небу и воскликнул. — Великий день настал! Боги! Вы смотрите! Боги! Вы видите? Смейтесь же! Смейтесь громче! Ибо польется кровь хара! Последний желудь гнилого дуба падет во мрак! Настанет ваше время! Берсерки и Ульфхедно растихли пригнувшись к земле, склонив головы. Хрейм, сжимая варган в левой ладони, медленно поднялся с кочки и подошел к Лейфу. Не глядя на Хоровинга, великан правой рукой схватил его за шиворот и поднял над землей, как загнанного лиса, а затем поволок к яме. Мертвые глаза владыки глядели в пустоту, а на лице застыл прежний безумный оскал. Скалились и возвышающиеся над болотом и Неотрывно следили они за проходящим в их честь блотом глубокими каменными глазницами. Смотри! Смотри же на свой последний черток! Проскрежетал скоксконунг, приподняв поверженного ярла над ямой. Прислуга! «Уж заждалась тирана!» От того, что увидел корабельщик, по измазанной грязью и кровью кожи протянулись холодные щупальца страха и отвращения. Яма, прежде закрытая досками, оказалась достаточно глубокой. Почти на целую корабельную мачту уходила под землю торфяная воронка. На дне... В жидкой черной грязи среди потемневших от времени черепов и костей копошились, свивались в тугие клубки, шипели и гневались из-за своей неволи и голода десятки, сотни ядовитых змей. Болотные гады заполонили собою все пространство над дне ямы. Огромная телепающаяся масса чешуи и яда напоминала туслившуюся слившуюся разумом воедино толпу воинов наверху, что продолжала бить в барабаны и бубны, трубить в горны, доводить хороводы, покачиваясь в трансе уже и без помощи ритма. Задаваемого лесным князьком. Вот куда привела Лейфа-корабельщика война с древним змеем. Пронеслось в голове у обреченного Лейфа. В зминую яму. Можно ли было придумать шутку хуже и злее, чем это? Берсерки обступили пленника со всех сторон. Накинули на него еще одну веревочную петлю, на этот раз тянувшую ему ребра. По команде Хрейма дикари натянули веревку, та врезалась в перекинувшуюся над ямой балку, и Лейф оторвался от земли, повиснув над зловонной ядовитой глубью. «Ничем вы не лучше тех змей, которым меня бросаете!» Процедил сквозь зубы корабельщик, окинув взглядом упившихся зелья мутхемцев. И конец вас всех когда-нибудь настигнет, змины на дне болотной ямы. Пропади пропадом, навозный эй-ольф отродье трелов!» Прозвучавшее из уст Хоровинга имя накрыло скоксконунго волной неистовства, «Заревев!» Владыка Утхейма сам схватил веревку, на которой был подвешен ненавистный враг и стал медленно опускать того в яму. Скидывать Лейфа или резко выпускать путы было нельзя. Он попросту мог разбиться одно, сломать себе шею, и тогда мучения закончились бы слишком быстро. Нет, нет, богам хотелось совсем не того». Богам хотелось настоящей жертвы. Их голоса и требовательные просьбы звучали в голове Хрейма все громче и громче с каждой секундой. Змеи были все ближе и ближе к спускающейся добыче, в чьих жилах текла горячая благородная кровь. Ядовитые гады поднимались над землей в предвкушении Обвивали руки и ноги почти достигшего дна владыки. Ползли по плечам, наваливались на бедра и спину. Лейв словно угодил в сердце одного из своих бесчисленных ночных кошмаров. Под шипение змей и эхо кровавого болота на краю ямы, глаза корабельщика застлала тьма. И он... Провалился в холодный мрак. Когда он проснулся, Все вокруг было залито безупречной глухой тишиной, Напоминавшей смолу своей вязкостью. Где-то высоко полной грудью дышал ветер, Перекатывая по небу обрывки туч. Редко-редко падали на сырую землю холодные капли, как будто не решаясь перерасти в настоящий дождь. Здесь, внизу, было необыкновенно легко и спокойно. Совсем не так, как должно было бы быть на дне глубокой болотной ямы. И все же, и все же. Он почему-то точно знал, что если поднимется, то с легкостью выберется отсюда и там, наверху, на воле, будет еще легче, еще спокойнее. Нужно было только собраться силами, да оторвать тело от липкого торфа. Вдох. Еще один. Усилиями рук и ног потомок Хара поднял с земли свои тяжелые кости, которые словно налились расплавленным металлом. С каждым движением жар разносился по телу, прогонял усталость и холод. Легкость, которой полнился дух, теперь потекла и пожила. Уже через несколько мгновений хравинк был готов лезть наверх, к небу, уверенно цепляясь пальцами за корни и вязкую почву. Стенки ямы не проваливались под его весом, а лишь становились еще крепче, еще плотнее. Вся природа словно желала только одного, чтобы герой выбрался наружу, покинул сырой и мрачный болотный склеп. Наконец... Уцепившись за край земляной воронки, он смог подтянуться и выползти на траву, тяжело дыша и обливаясь потом. Пробираться к небу оказалось совсем не так легко, как думалось над дне ямы. Тогда все тело горело огнем, а глаза слепило неровным пятном изорванного серого неба над головой, призывая действовать. Но что уж думать об этом теперь? Он на воле, и сейчас ничто не может быть важнее. Отдышаться бы только, да понять, что к чему, вспомнить. Родич Хара лежал на спине, и трава, качаемая ветром, мягко ласкала его кожу, шепча свои нежные песни. Воздух сушил болотную грязь и влагу, Гнал ядовитый смрад прочь. Свежие, невесомые дуновения Хотелось вдыхать снова и снова. Пить их жадно, точно воду, Чтобы насытиться впрок, Прогнав из легких спертый торфяной дух. Хоровинг пока не решался открыть глаз И лишь радостно улыбался, Водя уставшими ладонями по мху И шелестящим былинкам. Он заслужил несколько мгновений покоя. Над головой внезапно раздался крик ворона. Следом за ним еще один, гораздо более протяжный и переливчатый. Герой, выбравшийся из ямы, не выдержал и отомкнул очи, сразу же прищурившись, не ожидав, что света будет настолько много. Весь лес над болотом куда-то разбежался, рассеялся по окраинам, наклонился к земле, оторвавшись верхушками от небес. Не было видно ни снега, ни грязи, лишь зелень, да осенняя желть кругом, овеянная долгожданным спокойствием, бодрящей прохладой и бестелесными лучами. Солнце. Небесное светило сквозь глубокие проруби серой хмари лило на землю приятный каждому живому существу мед собственного сияния. Казалось, высокие тучи вот-вот расступятся и растворятся насовсем, обнажив холодную и глубокую синь далекого небосклона. Посреди этой красоты, от которой перехватывало дух, сплеталась в затейливом танце пара белокрылых воронов. Птицы цвета снега на горных вершинах точно знали каждое движение друг друга, каждый взгляд, каждую дугу, Описываемую хвостом или клювом И каждый взмах легкого крыла. Вороны, полностью отдавшись полету, Не замечали мир вокруг себя. Лишь ветер был им другом и лучшим из помощников, Ведь именно он наполнял их крылья, Позволяя взлетать и падать, кружиться, И выделывать сложные фигуры, от которых у наблюдавшего за танцем героя Каждый раз все сильнее билось сердце. Он мертв? Тогда почему так легко и радостно, Так тепло и спокойно на душе? Он спит? Но почему в этом сне нет ни холода? Ни гнили, ни смерти, к которым он успел привыкнуть в своих кошмарах. Вороны, сделав не один десяток кругов над болотом, В какой-то миг заметили любовавшегося имя Хравинга И сей же час спланировали к нему, Приземлившись на мох по обе стороны от человека. Некоторое время птицы скакали по зеленому ковру рядом с героем, заинтересованно разглядывая его крупными глазами, синими, как вода во фьордах. Затем один из воронов громко каркнул, забил по траве крыльями, отскочил далеко вперед, продолжив голосить и топтаться на месте. — Хочешь, чтобы я шел за тобой? — догадался Харов-родич, медленно поднимаясь с земли и расправляя затекшие плечи. «Указывай путь, синекий!» Второй ворон, выкрикнув что-то одобрительное, спорхнул человеку на плечо, устроившись так, словно здесь всегда и сидел. Немедля больше Харовинг направился вслед за той птицей, что прыгала по болоту, И звала его за собой и движениями, и взглядом играем. А белокрылый только того и ждал, сделав еще несколько прыжков, ворон легко оторвался от земли и взмыл к небесам, повис в воздухе, как древесный пух, и невозмутимо продолжил полет, указывая герою, куда надобно на идти. И он шел. Бодро шагал вслед за волшебной птицей, уверенно ступая по болоту, отчетливо видя вьющуюся средь кустов тропу, усеянную по бокам алыми ягодами. И он рвал эти ягоды и бросал их горстями в рот, испытывая неведомую доселе радость жизни от их кислого вкуса, сводившего челюсти обжигавшего неба. Ворон на плече время от времени требовательно урчал, и тогда Хоровинг подносил ягоды к его клюву, делясь угощением. Наконец, белые крылья, чертившие небеса своей безупречной чистотой, сложились в ослепительную молнию и спикировали куда-то в густые заросли камыша далеко впереди. Потом Акхара прибавил шаг, чтобы совсем не потерять скрывшуюся из вида птицу — Добравшись до зарослей, герой без всяких опасений скользнул в травянистую стену, раздвигая стебли ладонями, прилагая все усилия к тому, чтобы отыскать приземлившегося где-то здесь ворона. Сильнее запахло сыростью. Мох под ногами захлюпал, давая больше воды. Через какое-то время Хоровинг все-таки смог выбраться из непроходимых кустов, оказавшись на берегу глубокого карьера, в котором когда-то, судя по всему, пластами вырезали торф для растопки. Теперь же карьер до краев был заполнен водой и в антроцитовой глади образовавшегося озера нашло свое отражение небо. Тучи ползли по ровной поверхности так же, как по изрытому буграми небосводу. Подобным образом лежали и тени, И, свет. и потому, казалось, шагнешь и взлетишь, провалишься в облака, вознесешься, а не пойдешь ко дну, не увязнешь с головой. У самой кромки воды, затопившей карьер, протянулись кривые мостки, положенные здесь не весь кем в незапамятные времена на трухлявых досках и примостился, улетевший вперед ворон. Белокрылый переминался с лапки на лапку и внимательно всматривался в темные воды, словно пытаясь высмотреть рыбешку или лягушку, которой можно было бы поживиться. Тот проводник, что примостился на плече у мужчины, вдруг тоже спорхнул и разместился на мостках недалеко от своего пернатого товарища. Оказавшись вместе, вороны снова закаркали и требовательно постучали клювами по доскам рядом с собой. — И мне сесть подле вас, предвестники битвы? — спросил Хравинг, стаскивая со ступней помятую кожу башмаков. — Сейчас, сейчас. Герой не заставил своих спутников долго ждать. Поставив башмаки в траву, он осторожно опустился на тихонько скрипнувшие доски, плавно погрузил ноги в угольную воду, почти не пустив по поверхности волн. Стало холодать. Солнце скрылось за тучей, а капли, прекратившие на какое-то время падать с небес, забарабанили по мху с новой силой. Небо в озере рассыпалось... Пошло зыбью, помутилось, вороны вжали головы в крылья, нахохлились, напряженно защелкали клювами. В тот же миг над поверхностью затопленного карьера разнеслось тягостная шипень, напоминавшее не то стон умирающего зверя, не то плач беззубого старца. Над водой показалась белесая чешуйчатая спина. В нос ударил запах крови, спрессованных и перегнивших водорослей, отсыревшего угля и тухлого мяса. Хровинг почувствовал, как к горлу подступает тошнотворный ком, но не отвернулся, не поднялся с мостков, не попытался сбежать. Он все так же сидел на прежнем месте и вглядывался в беспокойное теперь уже озеро вместе с верными воронами. Тем временем змея, поднявшаяся с дна карьера, подплывала все ближе и ближе, касаясь, наконец, ног. Человека под водой, Всползая по его голени, Затем по бедру И оказываясь на коленях. Сложно было признать В бледной болотной гадюке того, Кого много столетий назад Прозвали пожирателем гор. Но все ж таки это был он, Обессилевший, сжавшийся до размеров обычной змеи с глубокой раной на спине, из которой сочилась, стекая по боросткам между чешуями черная кровь. Потом Ак Хара невольно усмехнулся, глядя на это жалкое зрелище и не веря собственным глазам. Вороны сердито закаркали, забили крыльями, заскрежетали коготками на тонких лапах. Герой, уже особо не страшась, схватил свившуюся у него на коленях змею голыми руками и поднял на уровень глаз. Ничтожное подобие страшного бьергнира извивалось и дергалось слабо и неохотно, будто ему топором в нескольких местах перебили хребет. Скверно выглядишь, гнило зубой. — С такими превращениями к следующему моему сну от тебя совсем ничего не останется, — заметил Хравинг, встряхнув сжавшееся чудовище. — А мне по-прежнему нужен сок твоего сердца, если, конечно, следующий мой сон наступит. Неведомо тебе, жив ли Лейв Корабельщик внук Хеминга Дубового Ярла или сгинул на дне болотной ямы. Змеёй, брошен к змеям, Зверям, зверю на растерзание, Прошипел Бьяргнир. Но он не получит крови хравинга Эту росу. «Должен испить я! Я!» змеиный голос оборвался затянувшимся хрипом. Человек тем временем обдумывал слова той израненной гадюки, что он сейчас держал в руках. «Мое племя не посмеет тронуть корабельщика от прыском ведома, что за лейфом придет бьяргнир. Утке ему не зажрать моей добычи. Продолжил змей, свиваясь в кривую дугу. «Должны, должны сразиться в последний раз!» «Впервые согласно мое сердце с твоими ядовитыми речами», вымолвил хоровинг. «Коли жив лейв, ярл Хродеборга, как ты говоришь, то быть побоищу. Больше уж он от тебя никуда не сбежит». «Не сбежит, сразився!» <связь> Мелко задрожал пожиратель гор. «Сам скинул Ахарову кровь». «Унесу с собой! Унесу! Унесу!» «Мало в том мудрости, кто судьбы земные смело разгадывать взялся. Делом куется грядущее, не руной гадальной, не жребием», проговорил герой, отбивая каждое слово древней мудрости точно ударом молота. Жди, Всемерский, не за горами уж последняя встреча. С такими речами потомок Хара замахнулся и швырнул болотную тварь в воздух. Вороны, топтавшиеся на мостках, взметнулись белыми стрелами и на лету поймали Бьяргнира, сцапав его прямо над водой карьера. Яростно крича и хлопая крыльями, Рассекая когтями и клювами воздух, синеоки и снежнокрылые принялись терзать змею, разрывая ее на мелкие чешуйки под пронзительное шипение и проклятие на неведомом змином на речи. Дождь хлынул со всей силой. Озеро стало стремительно покидать свои берега, мостки рассыпались на отдельные бревные доски. И человек, хмуро наблюдавший за тем, как птицы уничтожают его врага, провалился в вязкий торф, тут же утянувший его в свою густую черную толщу, опутавший гибкими корнями, поглотивший целиком, без остатка. Владыка, как же так? Богам не мила наша жертва. Почему его не жалят? «Брехня! Змеи просто в яме осоловели, вслепим углей, чтоб бодрее шевелились!» «Небо плачет! Дурной знак!» Воины-звери, которых начал отпускать хмель священного отвара, толпились вокруг ямы. Они подходили к самому краю и наблюдали за тем, как ядовитые гады вьются вокруг тела Лейфа Кьотвиссена, но не смеют его жалить или душить. Твари омерзительно шипели, так, словно их бросили на аллеющую от жара сковороду. Их чешуя надрывно трещала, как ореховая скорлупа, а глаза горели бессильной злобой. Нечто, будто останавливало болотных жителей, запрещало хоть как-то вредить тому, кого в ходе жертвоприношения скинули на дно торфяной шахты. Действие ритуального напитка, сваренного вождем, слабело с каждой минутой. На смену жару, немыслимой радости и бешенству приходили холод, пустота и тянущая боль во всем теле. Сердца могучих берсерков и ульфхеднеров наполнились тревогой и затрепетали так же внезапно, как до того налились экстазом. Развернувшаяся в яме картина лишь усугубляла ситуацию, а Скоксконун, к которому дикари обращались за мудростью и разъяснениями, ничего не предпринимал. Хрейм опустошенно глядел на то, как сорвался учиненный им в свете костров прекрасный блот. Яркая победа сменилась отвратительным поражением. Великие боги отвернулись и даже не сказали ему, почему жертва не пришлась им по вкусу. Зарядивший дождь вперемешку со снегом оседал холодными ручьями на тесаных каменных столбах. Покатились грязные слезы из черных пустых глазниц. Осознав какой-то миг, что нельзя попросту бездействовать, вождь великан обернулся к своему клану и, высоко воздев руки, попытался утихомирить дрогнувшую под ледяным дождем и воющим все сильнее ветром толпу. «Братья! Братья! Боги сказали мне, в чем дело, а дело в той гнили, что мы скинули в яму!» Нет в лейфе сыне Кьотви ни капли хоровой крови. Отец его был хуже свиньи, а мать, подобно грязной девке, чья хижина открыта для каждого, в яме валяется не хоровинг, а грязный, безродный ублюдок. Прижитый от кродеборского рыбака, вытащим эту падаль из ямы, да вы потрошим сами на радость богам! Да, да! Приободрились изгои, потрясая кулаками! Тини! Тини! Тини! Тини! Тини! Тини! Тини! Тини! Берцерки, озлобленно зарычав, Схватились за веревку, которой по-прежнему было обмотано тело корабельщика, и резко потянули вверх, спеша достать ярло из ямы, как стухшую рыбу с дна пробитой бочки, отравляющую все кругом. Они не церемонились, дергали путы резко, едва не разрывая их, жажду, проснувшуюся в дикарях, мог утолить либо еще один котел отвара, либо свежая кровь. И получить второе здесь и сейчас было куда проще, чем первое. Несите ножи, серпы, топоры и камни! Проревел Скокс Конунг, мрачно глядя на то, как почерневшего от торфяной грязи и позеленевшего от клубков сфагнума лейфа вышвыривают из ямы на сырую землю. Пусть от него! «Ни одной кости не останется!» Часть утхеймцев, вопя и улюлюкая, радостно ринулась в поселение, чтобы привлечь настоящее, а не ритуальное оружие, а также тяжелые булыжники, которыми они собирались перемолоть тело несчастного хоровинга. Остальные задержались на болоте еще плотнее, обступив поверженного ярла, покрывая его тело плевками и проклятиями, ибо дальше избивать его было бессмысленно. Близка уж смерть. «Где эти разленившиеся тюлени? Почему так долго?» Вспылил Хрейм спустя некоторое время, заметив, что воины, отправившиеся в логово, подозрительно долго не возвращаются на болото. — Что? Что это там за крики? Со стороны Утхеймского лесного хутора в самом деле донеслись вдруг крики, боевые возгласы, гром крепкой и острой стали, сигналы горнов. Огонь за болотом стал нестерпимо ярким и изошел высокой стеной дыма, который никак не могло породить несколько костров. Нет, нет. Горели хаты и запасы изгнанников, и со стороны логова на топь уже надвигалось грозное храдеборское воинство, поспевшее на подмогу своему владыке. Реймскуксконунг понял это поздно. Чересчур поздно. В деревню! В деревню! Во имя богов! завопил великан, позабыв про своего пленника и расправу над ним. Не дайте им войти в капище! Вдруг воинственные кличи чужеземных дружинников послышались справа и слева трясины. На торфяные холмы вышло еще два отряда, один из которых вел за собой Гудмунд из Физгдаля с перевязанным плечом, а второй бесстрашный Хакон Красноуст, поддерживаемый двумя хускарлами, подбадривающий воинов игрой на лире. Первые ряды двух построений, взявших клан с в клещи, были образованы воинами в тяжелых кольчугах. Они плотно сомкнули щиты, будучи готовы отражать любые нападения на своих товарищей, пока те готовились пустить в ход прощи с улицы и тугие луки. Видно было, что Гудмунд в подробностях рассказал соратникам о том, как погибла малая дружина на лесной поляне. Теперь тактика изменилась. Основные силы возглавил Харальд Косматый ударив у тхеймцев самое сердце в их логово, а затем поведя дружинников на капище. Два засадных отряда под началом Хакона и Гудмунда незаметно заняли выгодные позиции на возвышенностях и приготовились накрыть изгнанников градом тяжелых снарядов. На руку тем, кто пришел спасать Лейфа, сыграло еще и то, что берсерки и Ульфхеднеры были твердо убеждены в своей полной победе, стоило им взять в плен корабельщика, а потому ни дозоров, ни часовых они не выставили. Правильно. Ведь не было в Утхейме иной силы, что была бы способна тягаться с сынами каменных богов. Не было. До поры до времени. Братцы! Скройте небо стрел дождем! Пропел Красноуст строфу Одной из своих славных сак. Ярл заждался нашей помощи! С огнем осторожнее! доглядите да по лейфу, не попадите! Вон он лежит, ни жив, ни мертв! Гораздо более сдержанно скомандовал Гудмунд, кивнув лучником, цепляющим на концы стрел горючий труд. Харальд уж почти подоспел. «Поможем ему!» Дружинники, не теряя времени даром, принялись осыпать растерявшегося и замешкавшегося противника копьями, камнями и стрелами. Берсерки, приходя в звериную ярость, пытались добраться до застрельщиков. Но торфяные холмы были слишком уж круты до да скользки из-за дождя. Их потуги заканчивались на том, что в медвежью грудь вонзался пятый или шестой наконечник, обрывая удары кипящего гневом буйного сердца. Ульфхеднера же пытались достать врага собственным метательным оружием, пуская вход в том числе и ритуальные предметы. Однако из этого тоже ничего не получалось. Не зря Гудмунд и Хакон выстроили в первом ряду ратников с крепкими щитами. Дикарям оставалось лишь прятаться под перекрестным огнем за фигурами каменных богов, безучастно озиравших на происходящие холодными пустотами, темнившими на их бесформенных лицах. На другом краю болота вождь Хрейм Собрал подле себя самых свирепых волков и медведей. Настоящий костяк своего прореженного безумного воинства, готова драться до последней капли крови и даже еще три вздоха после. Перехватив Харабанар двумя руками, Скоксконунг повел свою рать на дружину Харальда Косматова, спешащего с пеплом лесного хутора на сапогах капищу. Навстречу с судьбой. Разбег, от которого задрожали мхи и травы. Крик, от которого раскололось рыдающее небо, звон металла и неистовый звериный рев, наполнивший дух воинов с обеих сторон лишь одним желанием стоять до конца, не дрогнуть, одержать победу. Хускарлы во главе с Харальдом знали о том, что их ярл в плену и готовы были прорываться к своему владыке хоть сквозь гранитные стены. За спинами берсерков и ульфхеднеров Хрейма раскинулась их святыня, дом богов, капище, омытое жертвенной кровью, и потому отступать было некуда. Сегодня в этой трясине обязательно сгинет одно из воинств. Так или иначе Утхейм получит свою жертву. В то время как дружинники Харальда схлестнулись с могучими врагами в звериных шкурах, застрельщики Хакона и Гудмунда уже успели расправиться с теми немногочисленными силами, что еще оставались подле змеиные ямы. Осторожно спустившись с холмов, воины ступили на болото, спеша добраться до ярла, лежащего у самого края воронки. Первым ко владыке подступил Гудмунд, опустившись на колено и осмотрев измученное тело Харавинга. Он дышит. Облегченно выдохнул Хускарл, оттерев лицо Ярла собственным плащом. И я не вижу ни одного укуса». «Но мне сказали, что его только что подняли из змеиной ямы!» — воскликнул подоспевший Хакон, разволновавшийся и не свалившийся в ту же яму только потому, что слепца вовремя отвел один из храдеборских воинов. «Ты уверен, что его не ужалили?» — Как в том, что нынче ночь на дворе! — кивнул Гудмунд. — Тащите носилки! Осторожнее, осторожнее вы! Пока из найденных поблизости жердей и нескольких шерстяных плащей мастерились носилки, на другом краю ямы шла жестокая битва. Дружинники мерились силами созверевшими за годы изгнания утхеймцами, жившими лишь охотой до войной. Прав был Гудмунд. Говоря, что на одного Ульфхеднера десяток воинов надобен, на одного Берсерка целых два. Люди Харальда то теснили дикарей, то снова пятились, зная прекрасно, что могут и не отразить остервенелого натиска. Главное — дать товарищам с холмов немного времени, чтобы те успели унести с болота последнего из хоровингов. А остальное пусть хоть пропадом пропадет». Сердце Косматова обливалось кровью каждый раз, как он видел наконечник Харабанара, касавшийся его друзей. От ран, что оставляло копье даже самых незначительных, не было спасения. А Берсерк, крепко державший легендарное оружие в стальных руках, не ведавших усталости, был непобедим. Он ревел и кричал что-то несвязное, воодушевлял дикарей собственным примером! играя копьем, словно соломинкой. Харальд не слышал никогда, как называют соратники этого великана, с которым они были примерно одного роста и силы. Но знал наверняка, что это тот самый Хреймскоксконунг, о котором впервые поведала Гудрун из рекрабура. «Это он пытал нашего владыку. Он отнял у него копье». Он разбил малую дружину, думал косматый, распаляясь, уже с трудом прикрываясь измолотым ударами в труху синим щитом с двумя белыми воронами. И сегодня он падет от моей руки, ответит за все, отправится к своим мерзким богам, которых так почитает, издав воинственный клич, Хускарл стал биться с удвоенной силой и яростью, прорываясь к вождю утхеймцев сквозь ряды волков и медведей. Он не жалел сил и был полностью готов к тому, что это его последнее сражение. Так пускай же будет оно самым славным из всех, что видел Север! Пускай имя его гремит в песнях и сагах, а на рунических камнях фигура его... Разит страшнейшего среди изгоя Футхейма. Тела рассыпаются прахом. Сталь исходит ржавчиной. Кровь и вода утекают сквозь трещины в камне. Падают со светлых лбов венцы. Забываются всемогущие боги. Слава! Добрая память! Деяния, за которые Тебя будут чествовать Вот что вечно Вот что важно Вот за что не будет Стыдно Ни перед предками Ни пред потомками Вот Чему научил его лейф Корабельщик, сын Кьотви Землепашца Без потерь Не бывает и побед Хнефатафал Это уменье мудро жертвовать фигурами. И Харальд свою жертву принял. Скоксконунг! Я пришел за тобой! Я пришел мстить за владыку Хродеборга! Выпалил косматый, выступая перед вождем Хреймом. Слава Ярлу! «Хоровингам слава!» Берсерк-великан, не дослушав Ускарла, зарычал и кинулся на него, выставив вперед черное от крови копье. Харальд чудом увернулся, прыжком сократил расстояние до предводителя дикарей и нанес тяжелый удар по правой голени лесного князька. Топор рассек плоть глубоко, вгрызся в кость, орошая топкую землю росой смерти. Скок с конунг и глазом не повел. Как и прочие утхеймцы, собранные им в клан за много десятилетий, из-за постоянных приступов бешенства он перестал чувствовать боль от ран. Вместо того, чтобы пошатнуться, упасть или хотя бы взвыть, Хрейм озлобленно заскрежетал зубами. Перехватил копье правой рукой, а левой вцепился в изрубленный щит соперника, без труда разрывая кожаную окантовку и вырывая куски нескольких досок. Харальд в одночасье остался без половины щита. Не видя смысла в том, чтобы и дальше использовать бесполезную заслонку, косматый швырнул повисший на умбоне доски в лицо владыки Утхейма и, воспользовавшись моментом, нанес еще один тяжелый удар топором, разрубив противнику брюхо скосок от пояса до ребер. Безумец в медвежьей шкуре прикрылся от летящих в него досок свободной рукой, а когда лезвие топора распахало кожу, мускулу и кишки, рассмеялся заливисто, хрипло, разгоняя дождливый ночной мрак угольями горящих от гнева глаз. «И это все, что ты можешь, Лейфов Ворон!» процедил Хрейм, не удосужившись даже зажать страшную рану. «Отправишься вслед за своим ярлом!» Все вы отправитесь к нему! Боги! Боги! Глядите же! Шагнув вперед, Скокс Конунг сомкнул железные пальцы на шее Харрельда. Тот не успел вовремя отойти или хотя бы вернуть топор, чтобы прикрыться, рубануть еще раз в ответ. Владыка Утхейма воспользовался этим, занес копье и, упиваясь победой, чуть ли не дрожа, вонзил в живот Хускарла, проворачивая, вгоняя глубже, как вертел, в рыбью чешую. Неистая сталь вгрызлась острым клыком под ребра, разорвала кольчужные звенья, и вынырнула кровавой стрелой уже из спины воина. Косматый стал судорожно глотать воздух. Одной рукой он схватился за почерневшее древка, другой — за горло. С потрескавшихся губ густо полилась кровавая слюна. Какова смерть на вкус! Пес Хоровингов! Торжествующе вопросил Хрейм, ослабив хватку, чтобы враг мог говорить или, скорее, хрипеть. «Чего спрашиваешь о том меня, дуболом?» С трудом выговорил Хускарл, упираясь ногами в землю, и укладывая руки на плечи Конунга. «Сам! И отведай!» Закричав, что было духу, забрызгав лицо врага свежей кровью, Харальд вложил последние силы в могучий рывок, оборвавшийся толчком в грудь. Вождь тут Хеймсов попросту не успел отпустить Храбонар или уйти с дороги. Столкнувшись с налетевшим на него противником, Скоксконунг вцепился в него, желая разорвать наглеца пополам. И это было его последней ошибкой. Косматый, несмотря на то, что был насквозь пробит копьем, Верно рассчитал направление и силу своего броска. Размокший торф заскользил под ногами воинов, и оба кубарем покатились в глубокую яму, обиталище болотных змей. То, что должно было стать пыткой и казнью для ярла Хоровинга, обернулась последним пристанищем и для его мучителя, и для лучшего хускарла, горниста воеводы в дружине. Будь ты проклят! Мара! Котлом пробулькал хрейм, пуская розовые пузыри. Хребет его, судя по всему, был переломлен от падения. Он не мог шевельнуть ни одним членом. — Нет, дуболом, меня восславят, а вот тебя проклянут и забудут. Заверил Харальд, вырывая легендарное копье из раны, Тут же, теряя остаток крови и сил, да тяжело заваливаясь на спину, глядя уже не на воина-медведя, а в ночное небо, расписанное дождем, снегом, древесными кронами и торчащими из стенок ямы корнями. — Ну, какова смерть на вкус, а? <свят> с языка лесного князька уже не срывалось осмысленных слов лишь предсмертные хрипы да стоны агонии пришедшие в его тело вместе с давно забытой болью змеи громко шипели торопились на долгожданное пиршество которого они были лишены не так давно Чешуйчатые спины опутывали тушу Хрейма по рукам и ногам, обвивались вокруг шеи, выдавливая последний воздух из легких, тянули под превратившуюся в черную кашу землю. Оголодавшие, переполненные ядом, они снова и снова сжалили повелителя Утхейма, пуская гниль по его жилам, Пробираясь в рану, оставленную топором Харальда на великанем брюхе. Глаза скок с конунга налились кровью, кожа почернела, а на искусанных губах проступило гораздо больше пены, чем обычно. Последние минуты безумного вождя изгнанников, рьяного почитателя каменных богов и кровного врага ярлов к югу от ледника кочующих китов, были воистину страшны. Но Харальд Косматый не глядел на это. Что ему было до предсмертных брыканий поверженного врага, когда там, наверху, явила себя истинная красота? Две белокрылые и и птицы кружились над ямой, роняя перья на дно так же легко, Как с небес сейчас падал снег В перемешку с дождевыми каплями. Перья эти, мягкие, Точно узорчатый шелк Невесомо оседали на торф, Растворяясь дрожащим белым туманом. Их прикосновение к коже Дарили прохладу и радостную легкость, которой сердце наполнялось быстрее, чем чаша на перу. Умирающий воин, положив ладонь на зияющую в животе дыру, попытался другой нашарить в темноте вырванное миг назад копье, которое эту рану и нанесло. Как ни странно, косматому это удалось. Прижав пику к себе, не отводя глаз от вьющихся в небе воронов, Исполняющих для него последний в лихой жизни танец, Харальд невольно улыбнулся и прошептал. Слава Лейфу! Хоровингам слава! Ваш я, пернатые, забирайте, отнесите на пир герою. «Устал! Ох, и устал же я!» С этими словами бесстрашный дружинник Испустил дух, Прежде чем успели к его телу прикоснуться змеи, не насытившиеся еще останками Хрейма Скоксконунга. Отвага Харальда Косматова определила исход сражения. Потеряв своего вожака, свои уши, глаза и нос, берсерки и ульфхеднеры начали очень быстро терять позиции. Волки и медведи пятились, озлобленно лаяли, но уже ничего не могли противопоставить Хускарлам, воодушевленным подвигом товарища. Воинство кричало, било оружием о щиты и стремительно наступало. Горя жаждой мести, теперь уже и за товарищей из малой дружины, сгинувших на поляне днем, и за Харальда, чей последней волей, несомненно, была победа. Победа и слава, которой покроется хродеборская рать! Запал и ярость дикарей слабели с каждой секундой. И вот уже грозные хищники не ревут, Не воют, не рычат, а попросту скулят, едва способные защищаться. Их тела безжалостно разбила боль, которую всегда приносили затянувшиеся сражения в состоянии экстаза, а также последствия употребления зелья. За считанные мгновения отряд Харальда рассеял ворога по болоту, окончательно сломил его сопротивление и даже ринулся в погоню. Оставлять недобитка в тылу было опасно. Хотя, конечно, изгоем уже не собраться вместе, как прежде, не устроить засаду целым кланам, ибо нет его клана этого, как нет и местного вождя, пожранного оголодавшими змеями. Стихли боевые кличи, дробный шаг, ляск металла, треск, свист снарядов, вопли. Обычные звуки любого сражения. Догорели костры, взвивавшиеся до небес, Обрушились обугленными остовами спаленые хижины. Неизменными остались лишь молчаливые каменные боги, Рассыпанные по болоту, как неумело брошенные фигуры, Для игры в нефатафл. Снежные крупинки, смешиваясь с водой и кровью, Журчащими потоками катились сквозь мрачные выбоины на камне, Служившие идолом, глазами и ртами. Хакон передвигался по лагерю, разбитому на болоте, Только в сопровождении кого-нибудь из дружины. На топкой и проклятой земле Скальд не решался полагаться Лишь на осязание до острый слух как то было в Хродеборге, Рекрабуре или даже на борту Драккара. Неверный шаг, и ты уж по пояс в трясении или змийном гнезде. Неосторожное слово, и вот тебя уже тянут ко дну злые духи Утхейма. А над головой заливаются злорадным смехом стервятники. Дружина не отважилась вернуться к стругам, оставленным на берегу вместе с несколькими воинами для охраны. В таком состоянии любой переход мог обернуться неожиданной бедой. Следовало залатать хоть какие-то раны, собраться с духом, обыскать окрестности и привести бредевшего уже два дня подряд ярла в чувство. отведите ка меня клейфу до да Гудмунду. С последним переговорить нужно. Да смотрите, вот какой-нибудь не столкните косолапые! Па! погрозил пальцем старейший из кальдов веряя себя двум хускарлам со свойственной ему сварливостью. Хоровингу, для которого отвели отдельный шалаш, покрытый звериными шкурами и плащами, приходилось худо. Хотя и лучше, конечно, чем в ночь сражения, тогда на корабельщике живого места не было, и у каждого в голове закрадывалась мысль о том, что подмога пришла слишком поздно. Но Лейв был живуч, как и любой потомок великого Хара, За два дня к нему вернулся человеческий вид. Однако непроходящий бред и кошмары продолжали терзать его. Владыка метался, как загнанный в ловушку зверь, бился в холодном поту о подстилку, хватал руками воздух и звал кого-то. Дружинникам только оставалось, что протирать его кожу теплыми тряпками, насильно вливать облепиховую настойку сквозь бледные губы, да покрепче в собранные меха и ткани. Когда Ярл воротится в чувство и, быть может, что-то прикажет, не знал никто. Помимо этого безрадостного обстоятельства у войска, застрявшего в Утхеймском лесу, было полным-полно других забот. Прежде всего, хоронить погибших товарищей. Погребальные костры с дарами для павших ратников Хродеборга горели день и ночь, благо топливо кругом было в избытке. Ненавистных берсерков и ульфхеднеров же дружинники без всяких сожалений сбрасывали змеиную яму, тут же присыпая сверху комьями глины и торфа. Тем не менее, прежде чем устроить из этого жуткого места могильник для врагов, воины осторожно подняли со дна тело Харальда Косматова вместе с харабанаром Легендарное копье очистили и унесли в Ярлов шатер. Харальда... Бледного и посиневшего, потерявшего всю кровь до последней капли, опухшего и густо покрытого грязью и змеиным ядом, омыли водой, завернули в расшитый плащ и сожгли с оружием и подношениями на отдельном костре. Каждый, кто видел пламя уносившего великого героя в чертоге Хара или хотя бы слышал треск сложенных наподобие ложа дров, тут же преклонял колени и прижимал подбородок к груди, молчаливо отдавая честь воеводе и товарищу, пожертвовавшему своей жизнью ради победы всего войска. Харальд, взирая на это из палат достойнейших предков и витязей, верно сейчас улыбался. Его подвиг не был забыт. Его имя, считай, уже на памятных камнях среди славных деяний, увековеченных у подножия Халматинга. «Добрались, почтенный!» — уведомил слепого старца один из хускарлов, остановившись напротив входа в шалаш. «Кликнуть, Гудмунда!» «Я и сам выйду. Нечего у меня кликать!» Отозвался ратник, появляясь из шалаша с флягой от горлышка который доносился терпкий запах облепихи. — Что стряслось? Кто пожаловал? — Самый верный и самый старый друг Хоровингов! — самодовольно хмыкнул Красноуст. — Ну, как он? — Ты все место себе не находишь, мудрейший! — устало улыбнулся Гудмунд из Физгдаля. Что ж, он идет на поправку. Ребра потрескались, нескольких зубов не досчитался, правая рука переломана. Нос от крови пришлось еще раз теплой водой чистить. Уж не знаю, что с нашим владыкой делали до того, как скинули в ту смрадную яму, но досталось ему знатно. Теперь хоть от облепихи меньше дрожит, да реже бредит, надо бы на еще припарок сделать». От ушибов до ломоты в костях хороши лишайники, дуба-кора, корешки-зверобоя и мазь на меду. Так отов в стародавних песнях поется, в которых первые отпрыски Хара по островам расселяются, да многие беды терпят, — поучительным тоном заметил Хакон. Найдется, быть может, что-то из этого у дружины? «Может, и найдется», — задумчиво пробормотал Гудмунд, почесывая не так давно ушибленный, но не пробитый благодаря стали шлема висок. «Точно знаю, что...» «Должны! Должны сразиться! В последний раз!» Крик, раздавшийся из шатра и прервавший их у Скарла, заставил всех подпрыгнуть на месте. Столь могучий раскатист он был. Слова, которые проголосил Ярл, были совсем не похожи на ту хриплую бессмыслицу, который сплетал язык раненого днями ранее. Проснулся-таки. Позабыв о беседе, Гудмунд в тот же миг наклонился и вошел в шалаш, Устремив взор к Хоровингу. Лейф и в самом деле пробудился от кошмарного сна, Растянувшегося на два дня и две ночи. В одной длинной рубахе сидел он на теплой подстилке, упираясь ослабшими руками в землю и ошарашенно оглядываясь по сторонам. Очевидно, что у него был жар. По лбу катились крупные капли пота, слезящиеся глаза краснели от напряжения, а могучее тело мелко-мелко дрожало. Время от времени лицо ярло искажало судорога боли, Давали о себе знать сломанные ребра, обездвиженная правая рука и ноющая челюсть, в которой не хватало нескольких зубов. Удивительно, что лейф вообще остался жив после тех побоев, которым его подвергли. «Ярл!» «О, хвала богам! Очнулся!» Обрадовался Хускарл, упав на колени и постаравшись уложить владыку обратно на спину, однако тот не давался. «Не говори при мне!» «О богах! Заклинаю!» Просипел корабельщик, морщи опухший нос. «Прости, прости, владыка! Привычка привязалась к языку, и все тут!» «Избавься от этой привычки, Харальд! И от богов тоже! Пусть их скинут в болото! Пусть потопчут! Довольно уже пролилось крови в их честь!» «Так, и сделаем, владыка, только вот...» Гудмунд замялся, кусая кончик языка. Не Харальда меня кличут. А кем тогда? Постой, постой. Гудмунд! Гудмунд, это ты! Я владыка. Как же? Как же так? Никто ведь на той поляне не выжил. Меня только взяли. Помню это. А дальше... Дальше все как в тумане. «Во имя Хара! Голова!» Тяжело застонав, лейв повалился на спину, схватившись уцелевший левой рукой за лоб и задрожав сильнее, чем прежде. Гудмунд кликнул хускарлов. Те внесли котелок с подогретой на огне водой, и верный ратник, смочив рушник, принялся утирать лихорадочный пот с пылающей кожи хоровинга. «Уцелел я, владыка!» Шлем сберег, а после берсерк навалился сверху, придавил выродок леса. Проморгался я только ночью, схватил секиру и побрел в лагерь за помощью. Едва дошел, — поведал дружинник, выжимая полотенце над котлом. — И с подмогой мы вовремя поспели, еще чуть-чуть. — Что верно, то верно, — пробормотал правитель Хродеборга, не решаясь поднять припухшие веки. Мы победили. Победили ведь, да? Что с этим ублюдком с конунгом? Харальд! Позови Харальда! Я хочу пожать ему руку! Ох! Гудмунд из Физгдаля снова замялся, больно укусив нижнюю губу. Кашлянув, Хускарл тихо, надломленно отвечал. Победили, владыка! Берсерки, ульфхеднеры, все теперь червей со змеями кормят. А с конунга еще ночью по косточкам растащили отпрыски биоргнира И по делам, для такой куче великанего дерьма десяти смертей было бы мало. А Харальд? С ним что? Не подивлюсь, коли это он Ха -ха! завалил вонючего тролля. Так и есть. С тоской в голосе кивнул Хускарл. «Мне жаль, владыка». Косматый принес себя в жертву, чтобы переломить ход битвы. Он сцепился с Хреймом, и оба упали на дно змеиной ямы. Оба сгинули. С Коксконунга тут же пожрали чешуйчатые гады, а Харельда мы вытащили, омыли и сожгли на костре прошлым утром. Он теперь пирует под Лехара. И лучший мед и самые сочные окорока отныне на его столе закончил за гудмунда повелитель необычайно спокойно отмерив каждое слово я рад что мой друг пал героем каких эти земли еще не видывали я в отчаянии потому что не смог увидеть того своими глазами Не смог умереть так же, не смог с ним проститься. Не убивайся, владыка, твой поход еще не окончен, и Харальд прекрасно знал это и верил в тебя, в тебя, да в нашу дружину. В этом ты прав. То, что начато, нужно до конца доводить. У меня еще есть ради кого жить». И ради чего? А Косматый будет первым, кому я поставлю памятный камень на холме. Клянусь кровью Хара!» Долгая, напряженная речь утомила разбитого горячкой Лейфа. И он сомкнул дрожащие губы, не в силах продолжать. Еще слишком мало времени прошло после пробуждения. Слишком много тяжелых вестей свалилось на корабельщика за эти краткие мгновения. «Воды! Подай мне воды и позови Хакона. Я вижу его нелепые башмаки времен Хеминга у порога!» Прохрипел Ярл. Гудмунд молча кивнул и, пятясь, словно рак, у которого вместо панциря было несколько слоев льняных и шерстяных одежд, покинул шалаш, тут же распорядившись поднести владыке чистой воды в роги. Как только Хускарл покинул ярла, на больные колени, кряхтя и ругаясь, опустился старейший из кальдов, пробираясь в нешибко просторный шатер хэмингового внука, согнувшись при этом в три погибели. Узрев в полумраке расплывчатое алое пятно скальдовых одеяний, Лейф слабо улыбнулся, после чего вновь прикрыл уставшие глаза. «Все дерешься и дерешься, а из воды сухим выходишь!» Криво усмехнулся Красноуст, усаживаясь рядом с владыкой и давая ему хлебнуть меду из фляжки до того, как в шалаш принесли воду. «Удивительно живуч ты, Лейв Кьют Виссен, того и, гляди, меня переживешь! До вековечного бьяргнира заборишь. Всякое может статься. Довольно улыбнулся корабельщик, облизнув блестящие от меда губы. Но помирать мне пока рано. Тут вы с Гудмундом правы. Я видел сон, старый друг. Там, на дне ямы, куда меня скинули. Любопытно! Ну-ка, поведай! Я был на том же болоте. Выбрался из той же ямы, а после. Шел за двумя белыми воронами, пока не достиг озера, из которого на меня выплыл полумертвый змей. — Все, что от него осталось. Он сильно ранен, измотан, и не хочет, чтобы я сгинул как-то иначе, кроме как от его клыков. Он готов к последней битве. — А вот по тебе так и не скажешь. «Выглядишь нынче хуже моей прабабки, когда она была еще жива!» — фыркнул старик. «И часто, скажи на милость, тебе такие сны являются!» Время от времени пожал плечами Лейф. «Последний раз я видел подобный сон, когда нас предал Торир. В ту ночь Бьяргнир был гораздо больше и сильнее, чем сейчас» хотя и не так огромен, как в наяву. Это добрый знак! Значит, змеичудище и в самом деле слабнет. Мы на верном пути! Давно была б на домре башка-пожирателя, если б не этот троллья задница, которую все кличут хремом. Эй, Ольф! «Навозный Эй-Ольф, изгнанный много зим назад, вот кто он такой!» — сообщил Ярл презрительно. «И вот каким его забудут навеки вечные!» как он не ответил, лишь усмехнулся одобрительно. Он вполне был согласен с тем, что худшей карой для человека была не гибель и даже не изгнание, а забвение. Пока Леев отдыхал и набирался сил, приходя в себя после затяжной лихорадки, осмысливая все увиденное и услышанное, приготовляя новый план, в лагере на болоте не прекращалась суета. Одни жгли костры, другие носили еду и воду, третьи заботились о раненых. Гудмунд из Физгдаля в это время был занят совсем другим делом. Командуя отрядом хускарлов, Верный ратник по воле Лейфа расправлялся с каменными богами. На их тяжелые щербатые плечи накидывались веревочные петли и цепи, а под основание вбивались клинья. По команде Гудмунда Хускарлы тянули, давили, дотолкали, и спустя несколько минут мертвые божества падали в жидкую грязь и болотные заросли, погружаясь чуть ли не наполовину под собственным весом. Не злоба на богов наполнялась сердца воинов рвением, а руки и ноги силой. Дружинники гневались на тех, кто этих башков почитал, раз за разом орошая истуканов горячей кровью. Не должно было здесь возвышаться напоминаний об этих чудовищах. Не должны здесь стоять памятники тем, кого полагалось забыть. На закате В трясину был сброшен последний идол. Не осталось от капища ничего, что поведало бы о мрачном прошлом этого места, кроме полузатопленных каменных стел, да в торф крови. Покончив с благими делами, хускарлы разбрелись по лагерю, чтобы поужинать да погреться у огня. Холодные ночи приходили в Утхейм раньше, чем к тому привыкли ратники Хродеборга. Из-за переломов и ноющей боли, рекой катившейся по телу, Лев двигался медленно, осторожно, сжимая в левой руке древко копья гораздо крепче обычного и опираясь на него, как на посох или костыль. Гудмунт и йодур, верные их ускарлы неотступно следовали за владыкой и каждый раз порывались помочь ему подхватить, поддержать когда он заваливался на один бок. Однако корабельщик был непреклонен. Если ему становилось трудно идти, он останавливался, опирался на какой-нибудь ствол или корягу, долго и громко сопел, а после, собравшись силами, отталкивался и шел дальше. Рвению его и силе духа оставалась только девица. Иногда ярл внимательно рассматривал отдельные деревья, стучал по ним копьем, обходил по кругу, а затем, удовлетворенно хмыкая, высекал на коре первую руну своего имени стальным наконечником. После этого странного ритуала Хоровинг подзывал Йодура, несущего с собой молот и несколько заостренных с одного конца сосновых жердей, и указывал на близлежащие кусты или кочку. Хускарл, не задавая лишних вопросов, подходил к нужному месту и вбивал очередной шест в сырую землю, проверяя обязательно, чтобы тот сидел крепко. Гудмунд взирал на это с подозрительным прищуром, недовольно покручивая пальцами кончик сидеющей бороды. — Вландыка может, все ж таки поведаешь, в чем твоя затея? Поинтересовался тот кого справедливо назначили воеводой после гибели Харальда Косматова. Коротка твоя память с годами стала, мой друг. Ох, коротка! Я же все уже поведал, да не один раз. Хмыкнул корабельщик, вырезая очередную руну. Мы разобьем лес на несколько участков. Проложим путь. На пути там будут деревья, что я рунами отмечаю, а подле деревьев, где колья, засады а после... — Да тут мне все ясно от начала и до конца. — Че ж тогда спрашиваешь, коли ясно? Помоги-ка лучше Йодуру, жерть поддержи, а то там землица, кажется, застыла, вколачивать несподручно. Гудмунд фыркнул, закатил глаза и сделал несколько шагов в сторону соратника, взяв сосновый шест и закрепив его острый конец в стылой тверди. Йодур... Поблагодарив товарища кивком головы, стал уверенно забивать длинный кол в землю, осторожно ударяя по нему молотом, чтобы не расплющить, да не расколоть. Очень уж не хотелось новые жерди рубить да затачивать. Гудмунд тем временем не унимался, продолжая допытываться у ярла насчет того, как, наконец, извести пожирателя гор. «Все, что ты мне поведал, целое войско слышал, да и я уж не раз. Но ты так и не сказал, как собираешься приманить змеи. Не тогда на леднике, не сейчас. Что делать будем? Или ты по-прежнему не решил?» «Решил», — спокойно отвечал корабельщик, привалившись к стволу, переводя дух. Светлая мысль посетила меня, когда я дожидался смерти на дне болотной ямы. Если тебе так угодно, змеи сами нашептали мне, как быть. — Уж не ударился ли ты головой, когда летел на дно? — вздохнул Гудмунд. — А если все-таки не ударился, то будь добр, владыка, поделиться своими задумками. Дружина вправе знать. — Вы все узнаете. И ты, и дружина. В свое время. Все так же туманно поведал Лейф, отрываясь от дерева и упираясь харбанаром в землю, укрытую хвой. А до той поры я прошу вас довериться мне потомку Хара, за которым Бьяргнир охотится так же рьяно, как мы за его сердцем. Боюсь, большего я пока сказать не могу». «Я боюсь, что когда ты скажешь, будет уже слишком поздно, но воля твоя, владыка, воля твоя!» «Гудмунд, держи-ка покрепче! Жерь туда-сюда ходит, а его прямо надобно бы Йодур, окликнув заговорившегося товарища, сам выровнял шест, еще раз наказал воеводе внимательнее следить за положением палки и острия, а после продолжил монотонную работу, неспешно взмахивая молотом. Лейф, смирив Хускарлов взглядом, добродушно усмехнулся и направился к следующему дереву, чтобы вырезать еще одну руну в соответствии с намеченным им планом, развязки которого никто не мог предвидеть. Когда с разметкой в лесу было покончено, владыка Хродеборга расположился на ближайшем пне, чтобы восстановить силы после чего вернулся на болото, где в это время притворялась в жизнь еще одна часть его замысла. Отдых занял у Ярла больше времени, чем он рассчитывал. Но и не мудрено лихорадка отступила только день слишком назад, и владыка, не теряя ни мгновения понапрасну, почти тут же отправился трудиться, не давая телу времени на отдых и восстановление. Желание довести охоту до конца было сильнее любой боли и немощи. Только вот собственную плоть и кости не обманешь. Они все так же ноют, все так же требуют покоя и припарок, целебных мазий, перевязок и тепла. Алиев не мог позволить себе такой роскоши. Вот и расплачивался длительными привалами и тяжелой отдышкой. Впрочем, на болоте остался тот, на кого предводитель дружины мог всецело положиться. Хакон хоть и не принимал участие в развернувшихся среди топий работах, но все-таки оказывал трудящимся в поте лица дружинникам неоценимую услугу, излагая саги одну за другой, распевая песни, играя на лире, делая лишь краткие перерывы для того, чтобы промочить горло медом или облепиховой водой. Сердца воинов, притомившихся за несколько дней непрерывного рытья торфа и рубки деревьев, наполнялись радостью и бодростью от звуков музыки, льющиеся с пальцев красноуста, и они продолжали рубить, копать, сжечь и ковать, твердо уверенные в том, что трудятся не зря. На окраине болота развернулась настоящая кузница, черпающая все необходимое сырье неподалеку. За минувшие дни ратники налепили в досталь кирпича и сложили из него несколько сыродутых печей, которые доверху заполнили древесным углем. Топливо это пережигалось здесь же в особых ямах и носилось в горных мешках и наспех сплетенных корзинах. С железной рудой, потребной для воплощения лейфового плана, тоже не возникало заминок. Под песни Хакона дружинники лихо копали глубокие ямы в торфе, добывая из образовавшихся воронок немалое количество руды. Воинам Хродеборга повезло. Утхейм был на редкость богат болотным железом, которое берсерки и ульфхеднеры, судя по всему, вообще не добывали, довольствуясь тем, что им удавалось награбить во время своих засад и набегов. Руда точно так же, как и уголь, сваливалась в печи и долго-долго переплавлялась в крицу, которую затем проковывали и начинали сворачивать и вытягивать в тяжелые колья и лезвия. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Менялись лишь те, кто дежурил у печей, рыл торф, валил лес, сжег уголь, ковал железо несколькими молотами, имевшимися в распоряжении, Да, охотился с луками и дротиками, чтобы прокормить поглощенный заботами лагерь. Остальные в это время отсыпались, грелись у огня или же наспех трапезничали. Подбадривали дружину не только песни да музыка слепого сказителя, но и мысли о том, что совсем скоро на этих землях развернется последняя решающая битва. Сражение между человеком и чудовищем! Между нынешним и минувшим, между добром и злом. Кто победит? И важно ли это? Каков бы ни был исход, утомленное затянувшимся походом воинства ждал отдых. Либо по возвращении домой, либо в палатах Хара на перу героев. Третьего не дано. На закате Лейф вернулся в лагерь у болота поднявшись на овейной славой Торфяной холм. Отсюда несколько дней назад часть дружины во главе со старейшим Искальдов осыпала тылы врага тяжелыми камнями и острой сталью, серьезно повлияв на дальнейший ход битвы с кланом Скоксконунга. С этого холма открывался отличный вид и на укутанную в холодный туман Чищобу, и на перекопанные болота, и на поле печей, и на ковален, трещащих от жаркого пламени и звенящих от приручаемого железа. Улыбнувшись утомленно, последний из хравингов подозвал к себе Гудмунда, прикрыв глаза, который щипал дым, и вымолвил. «Созови-ка наших охотников! Пусть прикатят пни прямо к печам, поставят котлы, наварят мясо да нагреют меда. Хочу устроить пир и держать речь, чтобы слышала вся дружина. Но при том нельзя, чтобы печи гасли. Будем за этим следить, покуда поднимаем рога до кубки. Понял тебя, владыка, все исполню. Тебе сойти-то помочь. же торф, немало берсерков тут попадало, пытаясь скарабкаться. Жаль, не видели мои глаза, как подыхают эти собаки. Огорченно проворчал корабельщик. «Но я еще не совсем развалился, Гудмунд. Лишь потрепан слегка. Сам спущусь». Лейф и правда спустился сам. Правда, на это ему потребовалось порядочно времени. Гудмунд из Физгдали успел тем временем обойти лагерь, произвести ревизию, добытый за день дичи, и передать дружинникам приказ Ярла. Те поспешили исполнить волю владыки, схватились за походные котлы, перевернули и покатили медовые бочки, взвалили на плечи торбы с разделанным мясом и бурдюки со сцеженной кровью, что пускалось на наваристый бульон. Прочие потащили к печам пни, и сколоченные на месте скамьи и столы, без которых не могло обойтись ни одно пиршество. Уже совсем скоро все готово было к застолью, на котором Лейв Кет Виссен обещал объявить нечто важное. Трудно было сказать, чего Хускарла и вольные бонды ждут больше — речей владыки или же горячего мяса до доброй выпивки. Как бы то ни было, пропитавшийся дымом и древесный смолой воздух не покидало ощущение чего-то значимого, судьбоносного. Когда солнце скрылось за снегами и высокой хвоей, Ярл дал знак к началу пиршества, расположившись во главе не шибко богатого и ровного, но все-таки стола, за которым теснились его воины. Недостаток места восполнялся теплом и братским духом, крепким, как никогда, наполняя миски дичью и похлебками, а рога и чаши медом, облепихой и горячим хвойным отваром Ратники готовились внимать своему вождю. Тем же, кто дежурил у печей, товарищи подносили пищу и выпивку на подносах, коими служили кое-как обтесанные доски. Лейв будто бы не спешил держать речь. Задумчиво глядя то на своих клятвенников, то обращая взор к лесу, среди просветов которого скапливался угольный мрак, непроглядный утхеймской ночи. Ярл катал ореховый мед по языку, смаковал каждую каплю так, словно она была последней. Точно так же поступал он и с мясом, нанизывая жаркое накованную вилку тонкими волокнами, подолгу дуя на каждую ложку незатейливого темного супа. Судя по всему, этим вечером пища доставляла Хоровингу особое удовольствие, совершенно непонятное, незаметное в иные дни. Как то повелось с незапамятных времен. Ярлы из моего рода всегда устраивали для своей дружины пиры перед великими сражениями или походами. Наконец начал корабельщик, поднявшись со своего пня и вытерев пальцы о край плаща, несмотря на решимость в голосе, потрепанному владыке приходилось держаться за край стола, чтобы не рухнуть на больную ногу. Вы наверняка и без моих слов догадываетесь, что ждет нас завтра. Раздалось бормотание, стук посуды, легкий кашель, значит, завтра все-таки быть побоищу, последнему, величайшему за несколько минувших столетий. Теперь всякому и без гаданий было ясно, почему владыка так вдумчиво наслаждался едой и питьем. Жизнь или смерть, победа или поражение. Кому до этого есть дело, когда столько пройдено, столько высечено, столько потеряно? Клянусь своим именем. Каждый из вас давным-давно заслужил себе место на Харовом Перу и на камне у холма Тинга. воскликнул Лейф, покачнувшись и крепче уперевшись в стол. «Так за что мы с вами завтра будем сражаться?» «За тех, кто ждет нас дома», — пробормотал Гудмунд, сжимая в ладони медовую чашу, вспоминая семью и родной Физгдаль. «За данную тебе клятву!» — выпалил поддувавший в печь воздух кнут каленая секира, высоко поднимая питейный рог. «А я хочу сражаться за то, чтобы нас запомнили!» — вымолвил Йодур Хальфдансон, откладывая обглоданную заячью кость. «Зато как будут нас вспоминать! И неважно, победим мы или пожрет нас змей!» «Все вы правы, мои вороны!» «Все вы правы!» — усмехнулся Лейв, наклонившись над кривыми досками стола. Нам некуда да и незачем отступать. Зато у нас есть за что сражаться с Бьяргниром. Есть, за что отправить его туда, откуда он не воротится. Все это было у Торера, сына Трюгви, когда он вел Эйдер последнее плавание. Все это было и у Харальда, положившего свою жизнь за победу. Нет! не над навозным Эйольвом, прозвавшим себя владыкой Утхейма. За победу нашего дела, нашего похода!» Дружина одобрительно зашумела, застучала, оживилась. Воспоминания о недавнем кровопролитии больше не откликались болью в суровых сердцах. Ярл верит, что все случившееся было не напрасно. Значит, верить должны и остальные ведь они связаны с вождем гораздо крепче, нежели просто клятвой. Я не смог похоронить ни Торера, ни Харальда. Оба воеводы пали, отдавая мне последний долг, и я того не забуду. Я точно знаю, что они до последней минуты верили в то, что делали, продолжил Хоровинг хрипло, Чувствуя, как остаток сил покидает его, сильному мужу оружие дает лишь половину победы, дух крепкий, железная воля, другую. Помните об этом, мои вороны, помните и не забывайте до тех пор, пока горы не падут на дно морское скаль. Окраину болота огласили дружные возгласы. Грохот посуды, топот и свист. Воины поддержали Лейфа, обессиленно опустившегося на свой трон из елового пня, высоко поднятыми кубками, горящими взглядами и нестихающими воплями, которые не мог заглушить вековечный лес. «Скал!» «Хвала Лейфу! Память героям! Хроноборгу и Хоровингу слава! Скал!» На побелевших устах корабельщика проступила улыбка, а глаза радостно заблестели. Сейчас хотелось только одного пройти в шалаш и забыться крепким сном, дать отдых истощенному и израненному телу. Однако дух просил совсем иного. Задержаться еще немного на перу, порадоваться вместе с соратниками, почтить павших и вдохнуть еще той пьянящей уверенности в славной победе и в подвиге, костер, который удалось зажечь внуку дубового ярла своими словами. В ожидании, быть может, последнего дня или часа нет ничего приятнее хмеля, подаренного уверенностью. Уверенностью в том, что поступаешь правильно. «Знаешь, Ярл, на кого ты сейчас похож?» Усмехнулся Торрер, надкусывая грушу, которую он успел умыкнуть с пиршественного стола до того, как отправиться вместе со всеми на пристань. «И на кого же?» Рассеянно фыркнул Лейв. «На белого ворона, вон, как на знаменах, или на медведя, хо-хо». Завернули тебя, конечно, как йольский рулет. Хм. Владыка, не поворачивая головы к лучшему другу, продолжал вглядываться в туманную, извилистую расщелину фьорда, часто-часто моргая, иногда потирая пальцами кончик носа или же оттягивая ворот длинной бирюзовой рубахи цветом своим напоминавшей скорлупу дроздовьего яйца. Рубаха эта была праздничной, пошитой для особого случая, и сегодня как раз такой случай. Бирюзовый цвет служил напоминанием о волнах, в которых родился Хар, основатель правящего рода, о тяжелой лохматый плащ шерсти белоснежных овец, спасущихся только в хродеборских высокогорьях, о соли и морской пене, подаривших первопредку дыхание. Буйный ветер все никак не унимался, играл с белой шерстью, трепал ее, и из-за этого Лейв, сын йотви, землепашца в самом деле походил на взъерошенного ворона или снежного медведя следника кочующих китов. Помимо торжественных одеяний были на хоровинге во множестве и серебряные украшения, шею обвивала крученая гривна с искусно загнутыми концами, на правом запястье поблескивал тяжелый браслет, а пальцы были унизаны витыми перснями. Все, кроме одного безымянного, который корабельщик оставил необъятым холодным металлом. Пристань величайшего бурга севера была украшена сообразно статусу города. На высоких резных столбах развивались яркие ленты и гирлянды из свежих цветов, а меж домов, расположенных ближе всего к побережью, протянулись веревки, на которых покоились праздничные гобелены и воздушные завеси из драгоценных тканей. Брис играл ими, точно косами нарядившихся к громкому торжеству девушек, что толпились у кромки соленой воды. Дороги и мостки посыпали дубовыми листьями из священной рощи, а в песок и гальку воткнули не один десяток шестов с праздничными светильниками на концах, хотя день только-только вступал в свои права, и пылающий золотом диск солнца пока и не думал, клониться в сторону промозглого запада. Путник, не слышавший последних новостей, наверняка подумал бы, что жители Хродеборга приготовились справлять какой-то блод, связанный с чередованием времен года. Однако на деле все было гораздо, гораздо серьезнее. Ярл из рода хравингов сочетался сегодня браком со старшей из дочерей Олафа-домоправителя, владыки далекого Рекрабура. О чем призадумался корабельщик? Снова нарушил тишину сын трюгви Лысого, откусив грушу у самой сердцевины и вышвырнув влажный огрызок волны. Аранвейк «О, о будущем. Лейв прикрыл глаза, подставляя лицо ветру, уже смирившись с тем, что вихри не дадут его лохматому плащу покоя. И о прошлом. Как же можно думать о прошлом в такой день? Дива! Представь себе, я почему-то вспоминаю Хеминга. Жаль, что он не побывает на моей свадьбе. Жаль, что не разделит с внуком его счастье. Не даст своего благословения. Полный тебе, дружище! Усмехнулся Торир, подходя к ярлу, да хлопая его по плечу. Уверен, и Детву, и Хара, и сотни других героев взирают нынче из золотых чертогов на наш бург, и гордость переполняет их сердца. Пожалуй, ты прав. Корабельщик изобразил на лице подобие улыбки, немного приободрившись. Думаю, если бы был сейчас жив Дубовый Ярл, он порадовался. Да, дарил бы меня и Ранвей к мудрым напутствиям. М -м -м. Что ж... — Спасибо тебе за доброе слово, Торир. — Вот то-то же! — довольно хмыкнул воевода. — Кувшин елового эля, что привезет тебе домоправитель в качестве подарка. Я так и быть сочту за благодарность. — Из чего ты взял, что олов подарит мне именно еловый эль? — А что еще он может подарить? — К свадьбе, как водится, питье всевозможное дарит а рекрабур только элем своим из всех напитков и славен. Договорились. Улыбнулся Лейф и махнул рукой. «Все равно я его не люблю. Не елью, а плесенью какой-то отдает. Не то, что наш мед. Ничего ты не понимаешь», — покачал головой Трюгоссон. «А как думаешь, скоро ли будут рекрабурские ладьи? К утру должны были быть». По крайней мере, так мы договаривались, и при попутном ветре все должно было сложиться. Протянул владык, уже не пытаясь скрыть своего волнения из-за задержки невесты и ее семейства. Как бы ни приключилось чего. Ну, знаешь, в пути всякие трудности возникают. Может, ветер не попутный вовсе, и они на веслах идут, семь потов себя сгоняя, — пожал плечами воевода. Или Шурин твой будущий, Стюрбьерн. Опять браги какой перебродивший налокался, да струк где-нибудь под углостадиром на мель посадил. В это я готов хоть сейчас поверить, — снова повеселел Хоровинг, широко улыбнувшись. Внезапно разговор двух друзей прервал прокатившийся по фьорду переливчатый сигнал горна, откликнувший эхом в обступивших Родеборг заснеженных горах. Этот рубил лучший гарнист севера, Харальд Косматый, поставленный лейфом на самую высокую башню, чтобы наблюдать за морем и сообщать о приближающихся к бургу кораблях. «Плывут!» — раздался медвежий рев с дозорной вышки. «Плывут, владыка! Три ладьи украшены богато! Знамена до да флаги!» «Рекробурские!» «Ну, наконец-то!» Воскликнул наряженный к празднеству Ярл, Подскакивая и хлопая себя ладонями по животу. «Стройтесь, хускарлы! Собирайтесь, вороны! И вы, добрый люд Хродеборга, Покажем к домоправителю и дочери его, Как в славном гнездовье великого хара Гостей дорогих привечают!» На пристани начался переполох, Женщины искали свои корзины с цветами и угощениями, мужчины наспех поправляли плащи, вдевали фибулы, проверяли, хорошо ли держатся за поясами начищенное до блеска оружие. Хускарлы Лейфа корабельщика, услыхав повеление своего вождя, вытянулись в длинную цепочку на причале, все как один разодетые в красивые синие куртки из шерсти, подобранные под цвет хродеборских знамён. Последний раз такая громкая свадьба игралась много-много лет назад, еще при Хеминге Дубовом Ярле, когда брачными узами себя связал его непутевый сын Кьотви. Супружество не принесло ни землепашцу, ни Хродеборгу никакого счастья или славы. Кроме того, что именно в этом браке родился нынешний добрый да мудрый Ярл. Все надежды были лишь на то, что теперь он со своей молодой женой будет во стократ крат счастливее да успешнее. А для этого нужно было отпраздновать как следует, да закатить пир, какого север еще не видывал. Тогда, быть может, судьба окажется благосклонна к отпрыскам двух благородных домов. Со стороны узкого выхода из фьорда в открытое море в самом деле скоро показались три желтых паруса – с вышитыми на них черными соколами. Помимо этого дракары были украшены еловыми лапами, ветвями падуба и горными цветами, ведь только такие и можно было найти в холодном рекрабуре. Олов домоправитель расстарался для своей старшей дочери, снарядив такую свадебную процессию, какой позавидовал бы любой конунг со своей королевой. С бортов доносилась приветственная песнь хорнов, и ей в ответ звучал дружный клич, брошенный десятками боевых горнов с берегов Хродеборга. Ярл, расположившись на самом краю пристани, перебрасывал из руки в руку копье предков, символ своей нерушимой власти. Он не мог дождаться того мгновения, когда корабли наконец причалят. «Давно не ступала нога моя на храдеборские камни и доски!» Прокряхтел ярл Олов, когда борт его нарядной ладьи глухо стукнулся о столбы. «Ну-ка, подсоби!» Лейв до того мгновения застывший на месте... Залюбовавшийся невестой на корме, встрепенулся и тут же бросился помогать домоправителю, чтобы тот мог беспрепятственно сойти на берег. Никто Хоровинга, впрочем, и не думал винить. Ликом Ранвейк дотер любовалась все побережье, на время затаив дыхание. Девушка, облаченная в свадебные одежды самых нежных тонов, сияла мягкостью, красотой, искренностью взгляда и ласковостью улыбки, за которой скрывалось волнение, во много раз превосходившее тревогу ее жениха. Искрящиеся золото волос, собранные в удивительные косы, было убрано лишь венком из белоснежных эдельвейсов, Как того пожелала сама Ранвейк, вопреки воле отца, олов долго уговаривал дочь прихорошиться серебром, золотом, гранатами или хотя бы дикими янтарями, но все напрасно. Та, которую сосватал за себя последний из хравингов, была чистым дыханием зеленеющих лугов и блестящие в лучах солнца искрой морозных гор. лейв полюбил ее такой. Такой он ее и увидел в самый важный час. Тем временем на соседних причалах разгружалось еще два дракара, прибывших вместе с кораблем невесты и ее отца. Борт одного из них темнел четверкой высеченных зубилом рун. Хрер. Вскоре по мосткам сошел и владелец ладьи. Стюрб бычий лоб, жуткого вида великан, перекошенный не то от недовольства, не то от шрама над бровями физиономии, завернутый в тяжелый плащ и шкуры черного медведя. Шурин, даже не поздоровавшись зятьям и по совместительству правителям здешних земель, прошел мимо, и встал рядом с одной из бочек, бесцеремонно выбивая несколько досок, опуская в винный маринад длинный нож, нанизывая кусок сельди и тут же отправляя его в рот. Так Стюрбьерн то ли демонстрировал отсутствие завтрака и желание скорее отправиться на пир, то ли попросту показывал и гостям, и хозяевам степень своей вседозволенности. Как бы то ни было, Лейф не обратил на скверного родственника никакого внимания, ведь все его мысли сейчас были заняты прекрасный ранвейк. За владельцем Хрера на берег сошла и его жена а за ней три служанки, одна из которых усердно нянчила громко расплакавшийся сверток. — Уймите его, наконец! Дайте молока! Или водой побрызгайте! — прошипела огневласая и медноукая гудрун, потирая виски длинными тонкими пальцами, горящими золотом перстней. — Сил моих больше нет! Кричит и кричит! — «Прям как его мать! Целыми днями! Целыми днями!» Тут же не применул огрызнуться на супругу бычий лоб, вытирая лезвие о край плаща и приближаясь к служанкам, тщетно старавшимся хоть как-то успокоить плачущего Хёгни Стюрбюрсона. «Как с моим сыном надобно!» Оскалившись и закатив глаза, Лейфов-Шурин состроил настолько жуткую гримасу, что любой воин, увидавший такую рожу в бою, сразу же бросил бы оружие и стал молить о пощаде, взывая и к Хару, и к каменным богам поочередно. Как ни странно, на Хегни это подействовало. Мальчик в свертке из теплой овчины перестал плакать, Скорее от страха, чем от радости лицезреть своего отца. Олов, наблюдавший все это, лишь тяжело вздохнул, да выругался себе под нос. Поведение сына и его непрекращающаяся брань женой очень печалили и тревожили рекробурского ярла. Однако иных наследников у него не было, и рассчитывать в конце концов можно было только на то, что старшая его дочь будет счастлива в жизни. Подумав об этом, домоправитель обернулся к зятю, чтобы извиниться за неподобающие деяния и речи Стюрбьорна и Гудрун, однако обнаружил, что Лейфу по-прежнему не было до остальных гостей никакого дела. Он все стоял у дракара, крепко сжимая в руках Харабонар, словно боясь упасть без опоры на древко, и глядел на солнце ликую и ясно окую возлюбленную улыбавшуюся ему с кормы. «Как я погляжу, все к нашему прибытию уж было давно готово!» С улыбкой произнес олов, забыв мигом и о гнусном сыне и о его сварливой жене. «Тогда что же? Медлить не будем! Свяжем два сердца и два владения священной нитью!» «А?» Откликнулся корабельщик, так словно его разбудили. Э, да, да, начнем. Постой, Ярл, вмешался Торрер. — А как же? Точно. Владыка Хродеборга хлопнул себя по лбу. Извини, Олов. Поджидаем мы еще одного гостя, без которого свадьбу сыграть никак не сможем. И кто же этот высокородный муж? «Важный, видать, человек, позже самих ярлов является!» «Ох, владыка, ты представить себе не можешь, насколько этот человек важный! Такой важный, что спесь из ушей лезет, да с бороды усов капает!» Буркнул воевода Лейфа, сложив руки на груди. Вдруг со стороны Бурга раздался лошадиный топот и нарастающий гул удивленной толпы. Стук копыт постепенно приближался, и через несколько мгновений среди собравшихся гостей показался всадник на лохматой лошади фьорской породы чистой медовой масти. Наездник, в отличие от Хускарлов и даже Ярла, был облачен не в синий, голубой или бирюзовый, а в ярко-красный. Багрянцем горел даже его добротный плащ, перекинутый через правое плечо и закрепленный ремешком на том же боку. За спиной всадника врисовывался контур изящной лиры из благородной черной сосны. На поясе с золотом горел кубок, а холодной сталью топор с узорчатым топорищем. Ноги ворвавшегося на причал гостя были обуты в старинные сапоги с красивой вышивкой. — Пру! Мед бурси, тихо, тихо, воскликнул наездник, пытаясь отдышаться, хлопая по бокам взмыленного коня. Вот он я. Какого на Красноуста представлять, не было никакой нужды. Весь север знал великого скальда не только по манере одеваться, но и потому, как он обычно появлялся на пиршествах, блотах, тингах и любых других собраниях, заслуживающих внимания самого известного и талантливого сказителя в истории, после его предка, брагеру-напевца, разумеется. Не меньшей славой был наделен и конь Хакона Мьотбурсти, с которым старейший из скальдов много странствовал по молодости, преодолевая тяготы и лишения. Было это еще до того, как он ославился и возвысился при дубовом ярле. Не приняв поданной ему торером трюгвасаном руки, высокомерно фыркнув, скальд спешился самостоятельно, и едва не ударившись о ковер из гальки и щедро рассыпанных дубовых листьев. Несмотря на то, что стареющий певец всеми силами старался показать, что он еще полон прыти и бодрости, годы нещадно брали свое. Красноуст дряхлел с каждой зимой, медленно тяжелел, да и зрение его постепенно притуплялось. С наступлением сумерек старик уже не мог ориентироваться и постоянно на что-нибудь натыкался. А ведь в годы его юности ночь была временем скальдов. Тайные свидания, погони, драки и прочие передряги, складывавшиеся затем в яркие сюжеты для песен и поэтических перебранок. «Припозднился ты, старый друг!» Мягко упрекнул Лев, тем не менее обрадованный, несказанно появлением товарища, воспитателя и советника. «А мы вот уже...» — Коль дожидались красноуста, не припозднился, а пришел к своему часу! — перебил Хакон горделиво. — Нет, вы поглядите, еще ничего не началось, еще сладеи не сошли, а уж меня упреками осыпают. Вот при Хеминге... — При Хеминге ты также опаздывал, и Хеминг также тебя упрекал, — усмехнулся корабельщик, припоминая давние времена. Ну да к великанам все это. Мы готовы, Хакон. Можно начинать. Готовы они. Па! Ну тогда давайте и начнем. Чего змея морского за хвост тянуть? Олов домоправитель внимательно следивший за ходом беседы, усмехнулся и покачал головой, подкручивая кончик седых усов. Торир, сын трюг лишь недовольно фыркнул, явно отягощенный обществом скальда, с которым у него была вражда чуть ли не с детских лет. Впрочем, более возражений и иных доводов для заминки не встретилось. Стоило хравингу трижды ударить о доске копьем, и обряд начался. Со всех сторон плелось нежное пение флейд и небольших музыкальных рожков, на смену которым пожаловали обтянутые ярко расписанной кожей барабаны, костяные трещотки и могучие горны. Хускарлы, выстроившиеся на берегу, запели на один лад, а красные девицы, посыпавшие песок за их спинами, листьями и цветами, на другой, воспрял духом. Стал крепче ветер, принесший на своих крыльях и морозную свежесть, и ясность гор, и все многообразие лесного духа. Перестали грызть со стюрбьерн с гудрун, а о вражде позабыли на время окон с сториром. Весь Хродеборг задрожал от нетерпения, задышал часто, прерывисто чувствуя близость момента способного изменить не одну сотню судеб. Сегодня сливались воедино не только две человеческие жизни. По одному пути собирались пойти два великих рода, два славных бурга, простерших свою славу и влияние на весь север. Рек Рабуру отныне было суждено идти рука об руку с воспетым в сагах Хродеборгом. Жених медленно сошел с мостков на берег, приблизившись к полукругу, начерченному на песке особой смесью из священного скира и орехового меда. Рукава этого полумесяца терялись в морских волнах. Разувшись и переступив молочно-медовую черту, Хоровинг вошел в полумесяц, потоптался на месте, Оставляя глубокие следы во влажном песке, после чего сделал еще шаг, погружая ступни в морскую воду. По коже его прошла приятная дрожь, а губы на мгновение потемнели. Справившись с холодом и поправив вновь растрепавшийся плащ, внук дубового ярла обернулся к собравшимся на причале и протянул руки вперед. Лейф был готов продолжать церемонию. Олаф, домоправитель, помог дочери сойти с дракара и тут же крепко обнял ее, прижал к сердцу. Светлое платье рекробурский ярл покрыл скупыми отцовскими слезами, а раскрасневшиеся от холода и волнения щеки девушки — поцелуями. Он горевал отдавая свою старшую, прекраснейшую птичку в чужое гнездо. Но в то же время радовался, зная, что в этих надежных и славных чертогах жизнь Ранвейк будет наполнена достатком и счастьем. — Доченька, ты готова? — спросил Олов и голос его прозвучал хрипло-трескуче от волнения. «Готово, отец!» Дрожащими устами вымолвило будущее Ярлскона. Домоправитель кивнул, утерев рукавом последнюю слезу на морщинистой щеке. Взяв дочь под руку, он неспешно повел ее на берег, словно давая здешним землям Время на то, чтобы восхититься невесомым солнечным обликом невесты. Ярко горели праздничные светильники, солнце лило свой мягкий свет на холодную отмель. Однако настоящим светилом была возлюбленная лейфа-корабельщика, ступавшая по камням и песку столь мягко и бесшумно что казалось, будто она и не шла вовсе, а плыла по воздуху. Когда Ранвейк с отцом приблизилась к священной черте, подоспевшие служанки сняли с ее стоп сапожки из тонко выделанной кожи, и девушка без колебаний шагнула в полукруг. Она подошла к возлюбленному, задрожала, когда мысков ее коснулась стылая морская пена, Однако согрелась в тот же миг, как тонкие и бледные девичьи пальцы оказались в широких и теплых ладонях равинга, Огладив покрывшуюся мурашками кожу невесты, Лейв улыбнулся ей с тем жаром и восхищением, на который способен только искренне любящий человек. С трудом оторвав взгляд от девы, что была ему милее всех на свете, Владыка кивнул столпившемуся на побережье Люду и провозгласил «Не будем больше медлить! Хакон, Олаф, за вами слово!» Все собравшиеся в Хродеборге гости сделали несколько шагов вперед, чтобы лучше было видно развернувшийся у кромки моря обряд. К священному полукругу подошли Хакон, Красноуст и Олаф, домоправитель. У одного в руках покоился серебряный кувшин с ореховым медом и молоком, а у другого — пара колец из белого металла и того же цвета чудесный платок. За спинами скальда и рекрабурского ярла расположились свидетели как с той, так и с другой стороны. Торир Трюгвассон и Харальд Косматый, Стюрбьерн Бычий Лоб и жена его Гудрун. Гости снова затаили дыхание. Обряд начался. «Сегодня два благородных рода собрались здесь, чтобы слить свою кровь и судьбы воедино!» Начал Хакон торжественную речь, для которой могучий голос его подходил как нельзя лучше. Пусть море, породившая хара нашего великого предка, Будет свидетелем того, как лейв-корабельщик, Сын Кьотви-землепашца, Иранвей-коловс-дотир, Невеста его, чисты сердцами и помыслами, Пред ныне живущими их предками. О это не так, пусть воспротивятся волны и обрушатся на Хродеборг страшным штормом! Перестала играть музыка. Стихло дыхание ветра притаились без умолку кричавшие птицы однако мир остался прежним не взъерилась стихия не набросилась хищным зверем на людей чьи сердца трепетали от счастья я олов домоправитель ярл рекрабура клянусь своим именем что лейф-корабельщик, достойнейший из мужей. Он сватался по обычаю, ждал три года и все исполнил как следовало. За него поручились тинги двух бургов. И потому я дарую ему благословение, ему и дочери своей Ранвейк. Пробасил отец невесты, с трудом сдерживая наворачивающиеся на глазах слезы. «Мы обменялись словами и клятвами. Получен выкуп, собрано преданное. Так будьте же отныне и до конца времен, покуда горы не падут на дно морское верными и любящими супругами». Я готов поручиться за все сказанное. Клянусь честью и славой рода. Тут же выпалил Торир, делая шаг вперед. — И я ручаюсь! И клянусь том, косьми предков, — добавил Харальд Косматый. — ручаюсь хмыкнул Стюрбьерн, почесывая брюхо. — Как и я, — пожала плечами Гудрун, Не проявляя никакого интереса к церемонии, хищно глядя на высокие палаты Хродеборга, как вьющиеся над полем битвы ворона. После провозглашения клятв, Хакон Красноуст широко улыбнулся и сделал шаг вперед. Старец остановился у самого полукруга, однако не переступил его, наклонившись, Он передал ярлу серебряный кувшин со священным питьем, а затем продолжил свадебную речь. «Теперь пусть супруги отведают по глотку чудесного напитка и напоят море тем, что останется в кувшине. Пусть земля и волны, ветра и светила, тропы и судьбы...» Будут к ним милостливы и благосклонны!» Лейф и Ранвейк поступили так, как наказал им скальд отпив по одному глотку прекрасного молока с медом. После этого жених плавно наклонил кувшин и вылил остаток волны. Море приняло. Щедрое подношение, радостно облизнув стопы молодожен. Каравинк вернул старому товарищу кувшин, и к полукругу из меда и скира следом подошел олов. Он вручил влюбленным серебряные обручальные кольца, а ладони их повязал белым платком, соединив вместе. «Отныне сердца и жизни ваши связаны, как связан этот платок!» произнес домоправитель тихо. «И пусть кольца...» будут напоминанием о нерушимых клятвах и всевечной любви. Пальцы опоясались серебром, и подружные крики, радостный смех и гром барабанов и горнов. Молодой ярл запечатлел на устах ярлсконы горячий, долгий поцелуй, отозвавшийся гулким эхом под ребрами обоих. Хотелось растянуть это мгновение, сотворить из него вечность, которую ничто не смогло бы потревожить. «Я люблю вас, мой владыка», прошептала Ранвейк, роняя слезы на платье. На широкую грудь мужа и в соленые волны я люблю и боюсь. Чего же ты боишься, моя ненаглядная? Я буду хранить тебя пущих роды, борга, Которому поклялся в верности, как и тебе, и никогда не обижу. Заверил супругу лейв крепко обнимая ее, покрывая поцелуями макушку и лоб. Боюсь, ведь не знаю, что ждет нас в будущем. Буду ли я достойной женой? Оправдаю ли ваши надежды? Как бы я хотел, чтобы это было так? О, я хочу этого всем своим сердцем. Продолжала шептать девушка, цепляясь пальцами за белоснежную овчину плаща. Последний из хровингов отклонился и, заглянув в очи возлюбленный полный слез, снова улыбнулся ей, пытаясь согреть, подарить хоть немного уверенности и спокойствия ее сердцу, бьющемуся птицей в клетке. Его ладонь мягко коснулась ее щеки, И в следующий миг пальцы осторожно вплелись в золотые волосы. Ты уже достойнейшая из Жонранвейк, достойнейшая и прекраснейшая. Вымолвил лейв едва дыша. Теперь мы с тобою вместе. И что бы ни случилось, что бы ни принесло грядущее, я буду рядом. С любым горем мы совладаем, любую тяготу осилим, коли будем любить и верить друг в друга. Сосна одинокая быстро и сохнет, с опорой к небу стволому устремится. Помни об этом. Помни об этом всегда и никогда не забывай. Гудмунд застал владыку за утренним умыванием. Лейв выглядел бодрее и здоровее, чем накануне вечером. Однако взгляд его был устремлен куда-то в пустоту, а на устах царила беспечная улыбка. Ярл монотонно зачерпывал ключевую воду из ведра пригоршней, а после брызгал в лицо, щедро смачивая щеки и бороду, усы, лоб да брови. Омовение усложнялось тем, что правая рука хравинга по-прежнему была сломана, и орудовал он ей крайне неуклюже, однако помощи не просил. Вздохнув, владыка протер и взъерошил волосы, лежащим рядом на бревне полотенцем. Повертев в руках гребешок, вырезанный из лосиного рога, Лейф, все так же улыбаясь, принялся расчесывать бороду и приводить в порядок выбившиеся из хвоста на затылке волосы. «Все готово?» Неуверенно протянул Хускарл, переминаясь с носков на пятки, не зная даже, можно ли вообще быть в чем-то уверенным перед сражением с древним злом. «У тебя хорошее предчувствие, владыха». «Давно ты так не улыбался? Ох, давно!» Корабельщик обратил на Гудмунда внимание лишь через несколько мгновений, выпав из-за бытия. Гребешок в его бороде остановился, на губах замер вдох. Прищурившись, когда ресницы его коснулись лучи рассветного солнца, пробивающиеся из-за высоких стволов, Лейф растерянно ответил, «Можно и так сказать». «Раз все готово, то пускай дружина занимает положенные места. Все, как я наставлял. Скоро сам подойду. И Гудмунд...» «Да, что такое?» Обернулся воевода, уже собравшись уходить. «Приведи Скальда. Хочу поговорить с ним перед сражением». «Приведу, не тревожься. Тебе, владыка, сегодня силы пригодятся». Хотя я бы и предпочел, чтобы ты в лагере остался. Куда Ярлу в битву с такими ранами? Я уже все решил. Не пропаду. Хотелось бы верить. Хм. Покачав головой и разочарованно пробормотав что-то в посеребренные седяной усы, Гудмунд из Физгдаля покинул неслушающего его предостережений правителя, и приступил к поискам хакона Красноуста. Корабельщик тем временем закончил причесываться, заплел волосы в серебряные кольца и бусины, облачился в куртку из синей шерсти и теплый худ, старательно подпоясался. О поверженном Лейфе Кьотвиссане, дожидавшемся часа своей кончины на дне змеиной ямы, не осталось ни малейшего напоминания. На поваленном дереве сидел гордый владыка Хродеборга, отважный предводитель дружины и флотоводец, ни разу не сбившийся с пути. В каждом вздохе харавинга чувствовалась стальная уверенность, в каждом взгляде несокрушимый боевой дух. Именно сегодня последний из потомков Хара был уверен в том, на что он идет, как никогда прежде. Как был уверен 30 зим назад Хемминг, железной рукой направивший флот в ледяную глотку, как был уверен Торир в гавани у рекрабура, истекая кровью, как был уверен Харальд, бросившись с конунгом-берсерком на дно ядовитой могилы. — Ну, рассказывай, сын землепашца, о чем ты так желал переговорить, что пришлось отрывать меня от теплого киселя на завтрак? Над ухом раздался недовольный голос слепого старика, наконец приведенного Гудмундом. Лейф усмехнулся, вышел из задумчивости и обернулся к старейшему из скальдов, помогая ему усесться на бревно рядом с собой. Дождавшись, пока Гудмунд оставит их, чтобы передать приказы дружине начать последние приготовления перед боем, корабельщик вздохнул и похлопал себя ладонями по бедрам, собираясь с мыслями как он сразу смекнул, что разговор будет серьезным. Старый друг, ты много зим славил моего деда, видел, как рос мой беспутный отец, и когда сгинул, дубовый ярл во всем наставлял меня. До тех самых пор, пока окончательно не спятил, не ослеп и не был выслан на хутор под на роем. Красноуст усмехнулся беззлобно и начал болтать деревянной ложкой в глиняном кубке с киселем, который он все-таки прихватил с собой. — Не томи, Илеев! А переходи к делу! Сам же меня старого всегда зато поприхал! — Это ты верно говоришь. Что ж, тогда скажу так. День сегодняшний, как и день, когда Хар завязал Бьяргнира в узел и швырнул на дно морское, может стать последним для... «Стой, стой, стой!» — закрутил головой Хакон, тут же поправляя рукояткой ложки съехавшую на бекрень красную повязку, прикрывавшую его слепые глаза. — Давай-ка обойдемся и без того, что это может быть день великой победы или великого поражения, день радости или день горя, славы, бесчестия и всего того, что я там обычно вписываю в свои песни. Лицо ярло вытянулось. Таких слов от умудренного сединами товарища, прошедшего с ним долгий путь, он никак не ожидал. А сказитель тем временем продолжал свою мысль. Все это мы давечу слышали на перу и, уверяю тебя, накушались так, что до конца битвы хватит. Ты ведь позвал меня не за тем, чтобы упражняться в поэзии. Знаешь ведь прекрасно, что учеников я не жалую. Нет, не затем. «Ну, тогда говори по существу!» «Что на сердце, Хэмингов внук? Что жёлудь духа гложет?» что Вдруг ответил Лейф, поразившись тому, насколько уверенно и спокойно сейчас прозвучал его голос, подобный, как и прежде, раскатом боевого горна. «Я не боюсь и не сомневаюсь, Скальд!» И остается мне лишь одно — принять этот Хольмганг. Покончить, раз и навсегда затянувшиеся на сотни зим охотой. Вот о чем я хотел сказать. Вот что хотел услышать из своих же уст. «То-то же!» — довольно улыбнулся слепец, вычерпывая из кубка кисельные остатки. «Может, еще что сказать хочешь перед побоищем?» «Например, что удумал? Как пожирателя на берег выманивать будешь?» Большого труда в том не будет. Главное — увидеть следующую зарю. Упорно продолжал говорить загадками Ярл. Но кое-что все же хотел добавить. «Я видел добрый сон, дружище. Это был день свадьбы, тот самый обряд в Хродеборге. Ранвейк с отцом... Стюрбьерн с женою Харальд и Торрер. «И я!» — выпалил Хакон, не дав корабельщику договорить. «Я там тоже был! Верховно на бурсти! О, как я тогда был хорош! Ведь в те времена тьма еще не успела покрыть взора!» «Да, мудрейший, ты там тоже был!» Сон был яркий и радостный. Я, словно на крыльях ворона, вернулся к своим землям в былые дни, туда, где все было хорошо и спокойно. «И впредь будет так же, коль сегодня ты сразишься за покой и благополучие», — заверил Скальд. «Славный сон ты мне поведал, владыка! Добрые воспоминания оживил! Пусть они ведут тебя!» «Унимают боль в ранах и направляют копье, чтобы не задумалось!» Лейф поблагодарил Хакона за его слова кивком головы, которого старик, разумеется, не увидел. Зато он хорошо почувствовал, как благодарен Ярл за этот разговор, без которого он наверняка не смог бы собраться перед решающей битвой. Посидев еще немного... Владыка оперся на Харбонар, поднялся с бревна и, подав слепцу край одежд, чтобы он мог следовать за ним, направился к черте, за которой обрывался лагерь. Там они и разминулись. Красноуста повели за болото, к холму, на котором расположился Гудмунд и еще несколько Хускарлов. Отсюда открывался хороший обзор, и новый воевода мог благодаря этому своевременно принимать решения в грядущем сражении. Для Хакона же преимущество заключалось скорее в том, что на возвышенности все было слышно гораздо лучше, нежели в низине. Скальд, мечтавший сложить песнь о сегодняшнем дне, только на слух и мог полагаться. Ярол отправился другой тропой. Стараясь не сильно прихрамывать, чтобы не терять лица перед своими воинами, Лейф обходил все расставленные им и Гудмундом посты, проверяя готовность дружины к страшной схватке со змеем, подбадривая верных ускарлов и вольных бондов. Оружие было наточено, сердца трепетали в предвкушении битвы, а Утхеймская чаща многодневными усилиями превратилась в одну большую западню, готовую сойтись железными тисками на глотке пожирателя гор. Осталось... Лишь вложить наживку в капкан. «Что бы ни случилось, оставайтесь в своих укрытиях!» Поучал корабельщик сокрывшихся меж извилистых корней ратников, минуя последний рубеж. «Только так вы останетесь живы! Запомните! Запомните! чтобы вы не увидели! Мне не нужна помощь, кроме той, какую я вам поручил! Я исполняю долг перед Хродеборгом, предками и супругой!» «И вы исполните свой во имя Хара!» «Слава Ярлу!» — дружно откликнулись воины, крепче сжимая оружие, припадая плечами и спинами к смолистой коре. «Смерть Бьяргниру!» Еще несколько шагов, и владыка оказался в прелесье, оставив за спиной стену стволов великанов вечную нерушимую. Пылавший кровавым золотом восход затянуло тучами. Ветер, шедший из Седого моря, гнал по бескрайним каменистым просторам снежную пыль, а вслед за ней устремлялись стада утхеймских оленей, чуявших приближение ненастья. Зашумел, заскрипел позади проклятый бор, чьи мерзлые земли уже вобрали в себя кости Хрейма непримиримого врага Хродеборга. Примет ли Утхейм останки еще одного злодея, желавшего гибели всему роду людскому? Или же вихри будут плакать нынче по за ледником храброй дружине? Лев еще раз окинул взглядом открывшийся его глазам простор. Жаль, что то была лишь стылая Утхеймская пустошь, а не вид родных чертогов и фьордов. Однако зимою, как известно, и облепихи ягода сойдет за запылающий уголек. Трижды набрав в грудь морозный воздух, ярл снял с пояса флягу, вытянул зубами костяную пробку и, поморщившись, наполнил мутным варевом питейный рог, вытряхивая все до последней капли. Не мед был во фляге. Не кисели не брага, а зелья, подобные тому, что варил во время блота Скоксконунг. Обходя пепелище, оставшееся от деревни клана изгоев, корабельщик обнаружил несколько уцелевших стежных мешочков, в которых хранились ягоды, грибы и травы, напоминавшие те, что он видел перед падением в змеиную яму. Тайком припрятав их под куртку, лейф истолок содержимое ночью, покуда спал весь лагерь, и приготовил напиток, временно лишавший берсерков и ульфхеднеров страха, слабости и боли. Сегодня эта отрава для тела до разума и пригодилась. Будь проклят, навозный Эй, Ольф, но должен признать, хоть в чем-то встреча с тобой пригодилась. Процедил сквозь зубы харовинг. Надеюсь, получится. Капля за каплей. Глоток за голодком. Отвратительное пойло не задерживалось на языке, прокатываясь в желудок и тут же напрашиваясь обратно. Однако лев терпел, жмурился, выдавливая слезы из-под дрожащих век. В словно намешали травы с грязью и перегноем, и корабельщик едва-едва удерживался от того, чтобы не зашвырнуть сосуд куда подальше, тут же прочистив рот и внутренности снегом. Сделав последний глоток, владыка тяжело застонал и не повалился на землю только благодаря тому, что в левой руке по-прежнему сжимал верный Харабонар. Наконечник копья тяжело и мрачно, словно разлившийся ртуть, поблескивал в скупом свете пасмурного дня. Постепенно боль начала уходить, уступая место теплу, разливающемуся по коже, костям и жилам. В животе и груди заклокотало, как в поставленном на горячие угли котле, варивая, спитая лейфом, ударила в голову. Спутала мысли, заставила пошатнуться. Но в следующее же мгновение тело отозвалось небывалой легкостью и бодростью. Легкие закололо тысячи игл, С носа упала багряная капля. Глаза заболели от солнца, почти не выглядывавшего из-за туч. «Пора», — решил владыка, ощущая странное подступающее возбуждение. «Принимай мой вызов» гнило зубой. «Выходи на Хольмганг!» Перехватив колдовское копье ближе к наконечнику, корабельщик опустил харабанар и прижал острие к груди, уперев древко в землю. Опьяненно оскалившись, не только не чувствуя боли, но и не страшась ее, Ярл сделал шаг вперед. «Хитро, хитро!» «Не пропала даром дедова наука! Я горжусь тобой, вороненок!» Лейв, удивленно моргая, оторвал взгляд и от крепко сжатых ладоней, по которым текла горячая алая кровь, и от вошедшей не слишком глубоко под ребра острой стали все получилось так, как он и рассчитывал. Рана была не смертельна, однако открытое Харбонаром кровотечение убьет его совсем скоро. В том не могло быть никаких сомнений. Спасения не найти ни в море, ни на земле, ни среди облаков. Собственным заколдованным копьем Ярл только что подписал себе растянувшийся на неопределенное время смертный приговор. Но зачем? И откуда доносилась хвала в Лейфову честь? «Ранить себя харабанаром заставить змея думать, будто ты умираешь, и выманить выродка, одержимого кровью Харавингов, на берег, чтобы спокойно расправиться с ним в лесу! Ха-ха-ха-ха-ха! Во имя Чреселхара! Я бы до такого и сам не додумался! Ты безумец, Лейф!» «Хитрейший и мудрейший безумец! Дай-ка я тебя обниму!» Корабельщик не без труда вытянул копье из раны и тут же упал в объятия темной рослой фигуры, сделавшей шаг ему навстречу. В нос ударил запах соли и морского дна. Голова закружилась от мыслей, переполнивших помутненные берсерычьим напитком разум. «Нет, ошибки быть не могло». «Дедушка?» — хрипло спросил Лейф, поднимая глаза на человека, стоявшего перед ним. «Долго не виделись, вороненок. Слишком уж долго. И вскоре снова расстанемся, ибо времени у тебя мало, а опировать в чертогах Хара день еще не пришел. То моя участь не твоя, пока не твоя». Дубовый ярл поставил внука на ноги и сделал шаг назад, чтобы потомок мог его как следует рассмотреть. На плечах Хемминга тяжелыми гроздьями лежали буры зеленые водоросли. По всклокоченной бороде прыгали морские рачки, а кольчужный доспех и все одеяния под ним потемнели от ржавчины и покрылись бесформенными пятнами соляных разводов. Драук попытался улыбнуться. Но мертвенно-бледное лицо лишь дрогнуло точно лужа, в которую бросили камень. Впрочем, тому, кто не боялся ни богов, ни чудовищ, было все равно, как выглядит человек, воспитавший и взрастивший его. Человек, на которого он хотел быть похожим всем своим сердцем. «Дедушка, я столько всего хочу тебе рассказать, столько показать. Хочу, чтобы ты...» Дрожащим голосом пытался связать слова последней из хоровингов, продолжая терять кровь. «Мне все известно и без слов, мой дорогой внук. Ты достойнейший из нашего рода, и я горжусь тобой. В тот день, когда я посадил тебя на трон, начался золотой век Хродеборга», — отвечал мертвец, вновь делая шаг навстречу и опуская руку на плечо наследника. Мы еще обязательно встретимся и скажем все, что не успели сказать. Споем все песни, что были не спеты. Но теперь тебе нужно спешить, а мне возвращаться к героям. Бьяргнир уже плывет сюда и совсем скоро угодит в расставленные тобою сети. Поторопись, вороненок, и сделай так, Чтобы все было не напрасно, знай, я буду улыбаться, когда Харабанар пронзит гнилую чешую, а ты сделаешь глоток из змейного сердца и привезешь снадобье жене. Иди, иди же. Последние слова дубового ярла унес налетевший ветер, в котором образ мертвеца рассеялся крупицами соли. Утерев проступившие слезы окровавленным рукавом, лев стиснул зубы, перехватил повыше копье и быстрым шагом направился обратно в лес, по проторенной дороге, усеянной смертельными ловушками. Времени у него и впрямь оставалось немного. Тем временем со стороны моря раздался чудовищный грохот, подобный звуку, порождаемому перетаскиванием тяжелых ржавых цепей. Берег задрожал, заплясали камни и скалы, расшибаясь друг от друга, стираясь в пыль. Крики перепуганных птиц, пробудившихся от осна моржей, разбегающихся во все стороны оленей, утонули, в потрясшем волны небеса и горы рове Древнего выродка. Бьяргнир шел за тем умудрился перехитрить самого могучего из врагов людского рода. Нельзя было допустить, чтобы последний из хоровингов сгинул не по его воле, не в его брюхе. Пожиратель чувствовал, как жизнь стремительно покидает тело ненавистного хоровинга, и то, что месть могла так и остаться несвершенной, Причиняло чудовищу боль. Оно готово было вновь прогрызать фьорды, как в древности, Лишь бы поспеть, лишь бы сгубить лейфа своими клыками и ядом. Источающий ужасный смрад, Сочащийся гнилью тяжелое тело, покрытое грязной чешуей, стремительно выбросилась на сушу с той стороны, где когда-то давно причалили ладьи на бычьего лба. Хрёр и остальные струги в мгновение ока превратились в мелкую щепу. Сметенную туловом змея точно осенние листья. Извиваясь, и силой ударяясь о земную твердь тугими кольцами, пожиратель гор стал продвигаться вглубь утхеймского побережья, снося по пути скалы и оставляя за собой отвратительный след из дымящейся черной слизи. Корабельщик оказался прав в своих догадках. На суше Бьяргнир был вовсе не так проворен, как в морских волнах. Однако менее опасным его это не делало. Страшная злоба, и отчаяния гнали змея вперед, и он рывок за рывком приближался к лесу почти такому же древнему, как и он сам. Учьем! Не сожрать моей добы! Должны, должны сразиться в последний раз! Ярл, распаленный действием отвара, торопливо вышагивал между помеченных рунами деревьев. Стволы их были подпилены и унизаны заточенными железными штырями. Несколько ударов молотами по в разрубы клиньям. И бревно обрушится на проползающего здесь змея, который из-за своей тяжести и узости лесного коридора просто не сможет уйти в сторону и пропорить себе брюхо. За деревьями скрывались верные дружинники, готовые в любой миг по сигналу своего владыки пустить в ход те самые молоты, а после засыпать спину чудовища топорами, стрелами и с улицами. Только вот теперь уверенность сидящих в засаде ратников пошатнулась. Ибо им открыло зрелище куда более страшное, чем гнилозубая морская тварь. По намеченной тропе брел, орошая снег благородной кровью, лейв Кьот Виссон. Одной рукой он крепко держал копье, которое переставлял подобно посоху, а другой зажимал пылающую рану на груди. Взор его помутился. Кожа приобрела бледно-серый оттенок, а губы стали почти такие же синие, как и намокшая от крови шерстяная куртка. «Он скоро будет здесь! Совсем скоро! Я слышу его!» — хрипел Ярл, махая по наконечником копья своим дружинникам, пугая их еще сильнее. «Вспомните, что я вам твердил!» «Не подведите меня!» Минув очередную засаду, корабельщик вдруг почувствовал рядом с плечом нестерпимый жар, от которого даже зашипел сквозь крепко стиснутые зубы. Кожи словно поднесли раскаленный до бела стальной пруд. Повернув голову, лев споткнулся и едва не растянулся на протоптанной им же дороге. По правую руку от него по снегу ступал огненный дух. Принявший вид прекрасной молодой женщины, Снег плавился под ее ступнями, Образуя черные прогалины А с тонких запястья звонка капало горячее жидкое золото. Ярче всего пылали глаза на вождение. Из бездонных провалов Сыпались недобрые белые искры. Подведу... Они все подведут тебя, корабельщик, Все предадут. Чего стоит клятва перед лицом страха? На что годится дружба, Когда рождается страсть? Прошипело пламя пытаясь загородить владыке проход. Гудрун неуверенно пробормотал Хоровинг. — Сгинь, коварная! Не до тебя сейчас! Довольно зла принесла ты и себе, и другим! Прочь! Дух разгорелся ярче, опаляя бороду Лейфа, отталкивая назад. Лишившись дыхания, владыка оперся на дерево под гром чешуи за спиной, измазав кору собственной кровью. Впрочем, злорадное ликование огненной девы длилось недолго. Из лесной тьмы показалась еще одна фигура, принадлежащая новому Драугу. Почерневшая от Гарри, облезшая до костей, она так и осталась бы неузнанной ярлом, если бы некрасивый меч на боку, покореженный жаром. Корабельщик узнал бы этот меч на ощупь с завязанными глазами, ведь он многие поколения передавался от отца к сыну в роду Трюгвелысова и его наследника Торира, друга, воеводы, искупившего свою вину предателя. Обратив обгоревший череп к владыке, с трудом высекая слова черными зубами, мертвец проскрежетал. Спасибо, что дал мне заслужить прощение. Я и в неоплатном долгу, и мое семейство тоже. Пускай судьба приведет тебя домой, брат. Затрещав, как надломившийся от ветра мачта, Драу кринулся на пылающую деву, накрыв ту костями и обугленной плотью. То, что некогда было медноокой и огневласой хозяйкой рекрабура, завыла и защепела тысячи голосов, померкла, жалость. И разлетелась снопом искр, рассеяв сдавившего ее мертвеца пеплом по ветру. Не осталось даже меча, по которому Лейф признал своего воеводу. Торер, прошептал ярл, отталкиваясь от дерева и пытаясь поймать пальцами ускользающий прах, я был неправ когда сказал, что не видать тебе чертогов Хара. Верно сидишь сейчас подле отца, досмахиваешь медовую пену с длинных усов. Слезы в пересохших и воспаленных глазах кончились быстрее, чем капающая из раны кровь. Лев зажмурился, собираясь силами, которых почти не осталось. Действие утхеймского снадобья было на исходе, и владыка предчувствовал, что когда оно рассеется вовсе, Ему станет еще хуже, чем прежде. Нужно было двигаться дальше, успеть во что бы то ни стало. — Вали! — рявкнул кнут каленая секира на первом из постов, ударяя молотом по вбитым в дерево клиньям. — Еще разок! Дружинники, ошеломленные видом раненого харабанаром ярла, пришли в себя стоило только Бьяргниру, пожирателю гор, показаться на подступах к лесу. Кнут принял решение вовремя. Если бы воины поспешили или же промедлили еще хоть миг, гнилостный змей ускользнул и ушел бы в освояси, продолжив погоню за родичем Хара по иной тропе, разрушив тем самым взлелеенный Лейфом план. Огромный ствол с протяжным стоном завалился поперек дороги, ощетинившись острыми штырями и змея чудища, не успев сманеврировать, вынуждено было переползать через бревно под градом снарядов, выпущенных из засады, пропахивая собственное брюхо сыродутым железом. Кора поваленного ствола почернела и зашипела, густо покрывшись кровью и слизью. Бяргнир, обломав вгрызшиеся ему в брюшину шипы, вырвался и пополз дальше, тяжелым языком слизывая с тропы пролитую хоровингом кровь. Однако не успел он преодолеть невысокий холм, как с небольшой задержкой ему на чешуйчатую спину завалилось следующее дерево, царапая кольями хребет. Еще одно облако стрел топоров и копий под воинственные крики а село на боках пожирателя гор мечущегося и ревущего, валящего под лесок и неосторожных ратников Своим дергающимся в конвульсии хвостом. Не сбежит! Сразимся! Сам сгину! Ах, кровь! Унесу с собой! Унесу! Унесу! Ноги изменили Ярлу, и он, сплеснув руками, завалился на последнее дерево на своем пути выронив копье. Тяжело охнув, владыка отнял от раны черную слипшуюся ладонь, слабо оттолкнулся от ствола и перевернулся на спину, съехав на холодную землю к корням. Снадобья хватило ровно на то, чтобы доползти сюда. До последней точки хитроумной лесной ловушки теперь в голове играли лишь отголоски поганого утхеймского дурмана. Дерево, среди корней которого расположился корабельщик, не было подрублено. Мрачное и невероятно высокое, оно, кажется, было мертво. Вершина древа терялась в облаках, а не ветви влагой корневище тянулась к самому сердцу земли. На этот ствол попросту не хватило железа времени и сил. Да к чему это все? Если б не удастся изранить теми силами и средствами, что расположено до конца тропы, значит, все было напрасно. Отступать больше и правда некуда. Поляна, раскинувшаяся вокруг мертвого дерева, была усеяна такой же мертвой бурой хвоей, опадавший с небес. Единственное, что в ней было хорошо, она образовывала мягкий ковер, в который лейв погрузил окровавленные ладони и утомленно прикрыл глаза. Сердце билось все сбивчивее. Под веками плясали огненные круги, а в череп будто налили разогретого свинца. Мутило. Конечности отнимались и замерзали, и Ярлу стоило больших усилий подтянуть руки и ноги и вновь открыть глаза. Кажется, на несколько мгновений он отключился, иначе как объяснить то, что кругом стало темнее. Хотя, быть может, сама жизнь покидает его вместе со всеми красками, ускользая рассой сквозь зияющую межребер язву. Попытавшись подобрать Харабонар, корабельщик вдруг понял, что сидит среди корней не один. По левую руку в мертвую кору вросла исполинская фигура, бормочущая какую-то неразбериху. Наклонившись, лейф увидел окаменевшего, одеревеневшего, ставшего со стволом одним целым драуга. Корни пронзали его, Змеями обвивались вокруг выщербленных бугристых мускулов, а с отверзнутых уст медленно капала черная-черная смола. Больше всего корней торчало из живота этой абразины, словно рассеченного чьим-то острым топором. Скверная участь! Но знаешь, владыка, мне его ни капли не жаль. Ярл ничуть не удивился, когда медленно наклонил голову и увидел сидящего на корточках рядом с окаменевшей фигурой Харальда. Уже достаточно повстречал Лейф на своем пути мертвецов за сегодня, чтобы чему-то поражаться. Почивший во славе воевода отличался от остальных драугов тем, что был свежий чист. Сиял здоровьем и силой даже пуще, чем при жизни. Только это и заставило корабельщика удивленно хмыкнуть. Быть может, с косматом так сталось, потому что его сожгли по обряду? Кто это? Навозный Эйольф? Предположил Ярл, будучи уже не в состоянии вести долгие речи и задавать сложные вопросы. Он самый. Лесной князек стал Сутхеймом одним целым. Фыркнул Харальд. И по делу. «Таких ублюдков, как он, еще поискать! До сих пор с трудом верится в ту псарню, которую он собрал из берсерков и Ульфхеднера!» «Брррр!» Лев тяжело застонал, чувствуя, как холодная рука боли рвет его внутренности, забираясь под кожу сквозь ребра. Кровь, пролитая и неистой сталью, продолжала покидать тело Хоровинга, щедро впитываясь в хвойную подстилку, а после уходя прямо в землю. В какой-то миг стало тяжело даже дышать. Воевода, покачав головой, встал во весь рост, подобрал копье и вложил его в слабеющие руки своего вождя. «Владыка! Владыка, ты только не спи!» Попытался взбодрить ярло косматой. «Помнишь, как мы в нефатафл играли, и ты вечно клевал носом? Так вот!» Сейчас клевать носом будешь, и змею на корм отправишься. Помню. Пробормотал Лей с трудом, ворочая языком. Ты постоянно проигрывал. Вот видишь, выпалил драук, тормоша владыку за плечо. Что же это получается? Смрадная змеюка лучше меня в книфатафол играет, коль тебя одолеть пособ Глупости! Сражайся, владыка! «Сражайся и копьем докажи, что это не так. Что будет с полем, если на нем не станет конунга?» На замерзающего и засыпающего лейфа словно вылили ушат ледяной воды, вцепившись ногтями в древка, Ярл широко раскрыл глаза, уперся ногами в землю и приподнялся с опорой на ствол, желая взглянуть в глаза верному Харальду, поблагодарить его, попрощаться». Но от того уже не осталось и следа, как и от Хрейма скоксконунга, целиком ставшего переплетением мертвых корней, зато все ближе и ближе слышался предсмертный рев пожирателя гор. Проклятие, подумал корабельщик, сплевывая под ноги, сразу же замечая, какая широкая кровавая лужа расползлась от него по опавшей хвое. Плохо дело. У меня, верно, будет всего один удар. В этот миг ближайшие деревья разъехались в стороны, накренились, как колья забора, сбитый оползнем. На поляне показалась зловонная бледная туша, принадлежащая бьяргниру. Змей, очевидно, понимал, что живым ему из этого леса уже не выбраться. Однако вперед его влекло совсем иное стремление. Добраться до последнего родича Хара! Растерзать его! Не дать пережить себя и изгинуть не на его условиях! На этом холме, что станет курганом под этим деревом, что заменит могильный камень, суждено было завершиться великой саге, чьи истоки покрылись туманом времен. Вот он, я, Смраднотелый! Закричал Лейв, привлекая внимание с любого чудовища. Которая прекрасно обходилась без зрения. Ползи сюда! Сразись со мной! Выходи на Холмганг! Конец пришел! Харову Я! Пожиратель Гор! Я Месть! Я! Кибель! ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Сегодня змею было не скрыться в морской пучине. Ярлу не отступить, придумав очередную уловку. Топорща многочисленные шипы и чешуи, Сотрясая воздух ревом, От которого замирало сердце и болели уши, Спахивая землю! раненым брюхом Пьяргнир совершил последний рывок! Белый молнии бросился на Хоровинга. Ярл, собрав все силы в клубок под самым сердцем, Подскочил, распрямился, вытянулся, как оборванная струна, и нанес один единственный удар Метя в распахнутый зев змей чудища. Над лесом прокатился гром! Подобный зловещему смеху. Небо разрыдалось дождем и снегом. Дрогнули потревоженные горы и берега. Тяжело ухнуло море, вздыбив черные волны. Белое пламя зорниц выхватило из сгустившейся тьмы силуэты поднявшихся над Утхеймом воронов. Чернокрылые огласили затянувшееся мгновение унылым граем, последние отзвуки которого стихли вместе с остальным. Миром. Собери всех, осмотри, посты. Кому-то может понадобиться помощь. Торопливо сбивчиво бормотал Гудмунд, давая указания йодуру Хальвденсону. Я иду к Ярлу. Я с тобой, карл Тут же выпалил Хакон, за все время битвы, не проронившие ни слова. Будет сделано. Коротко ответил воеводе Йодур помогая Скальду уцепиться за плащ Гудмунда и тут же хватаясь за знамя, чтобы указать дружине, где собираться и куда нести раненых. Воеводы и слепец, которого он вел, сбежали, едва не скатились с холма, где расположились перед началом сражения и устремились вдоль распластавшегося по лесу тела Бьяргнира, прямо к его голове, со смердящим, израненным туловом, которому не видно было ни конца, ни края, происходили странные изменения. Чешуя каменела, трескалась и осыпалась, а из-под нее проступала красная глина в перемешку с черными комьями земли, в которую превратилась источающая гниль, кровоточащая плоть чудовища. Время от времени Хакон и Гудмунд натыкались на бондов и ускарлов, выходящих из укрытия. Все как один не могли поверить в то, что тварь все-таки повержена, и для верности расковыривали бока с мрадной бестией копьями и топорами. Но все это было напрасно. Пожиратель гор больше не двигался и не издавал ни единого звука. Надеюсь, сердце его не обратилось в такой же камень и глину, как и остальное тело. Хрипло вымолвил Гудмунд, перелезая через упавшее на тушу пожирателя бревно и помогая перебраться своему слепому спутнику. «Я тоже в это верю!» Только и произнес Красноуст растеряно, отрывая ладонь от глинистой поверхности, из-под которой проглядывали огромные змеиные кости, обернувшиеся заржавевшим пористым железом. Ведь это он заверил Лейфа и весь Хродеборг в правдивости песен, сложенных брагеру рунопевцам. Он поручился за то, что строки были истины, что в них не крылось метафоры, и сок змеиного сердца в самом деле мог исцелить любую рану, любой недуг. Нет, нет, сердце не может рассыпаться грязью и ржавчиной, как остальная туша, не может! «Владыка, Владыка, где ты?» — окликнул Гудмунд, когда тропа, перепаханная бьяргнировым брюхом, вывела их к высокому мертвому дереву, у которого замерла разинутая пасть чудовища. «Ох!» Воевода резко ускорил шаг, да так, что старейший из скальдов едва не упал от скорости и неожиданности. Обогнув окаменевшую морду Бьяргнира, Гудмун ринулся к его челюстям, меж которых застыла человеческая фигура. Лейв-корабельщик, сын Кьотви-землепашца, Упирался ногами в нижнюю челюсть змея. Грудью, темной от крови, он прильнул к храбонару, заколдованное острие прошло сквозь змеиное небо, Раздробило череп и попало прямиком в мозг, Оборвав жизнь пожирателя гор. Тому, кто прогрызал фьорды, топил корабли и разрушал города, Не удалось сомкнуть челюсти на своей последней, смертельно раненной жертве, на своем заклятом враге. Ярл! Гудмунд бросился к правителю, державшемуся только благодаря копью, что застряла у бьяргнира в глотке, словно кость. Сколько крови! Держись, мы! Помолчи, Астолоп! Да полезай ко мне на плечи! Заберись на спину! «Отыщи место, которое Лей в прошлый раз не пробил копьем, и доверши дело!» Выругался Хакон, до того напряженно прислушиваясь к тяжелому дыханию Хоровинга и обеспокоенным речам воеводы. «Не до разговоров сейчас, Ярлу! Поспеши!» Хускарл, не переча скальду, взобрался старику на плечи и только так смог достать до змеиного хребта. Красноуст, к счастью, в свои почтенные годы был еще очень и очень крепок. «Ну как? Видишь рану?» — крикнул Скаль, задрав голову. «Да, вижу!» Гудмунд в спешке схватился за меч, вытянул его из ножен, едва не выронив, и принялся рубить камень чешуи и рассеченную когда-то храбонаром плоть, ставшую глиной. Из-за волнения руки не слушались, удары получались кривыми и нешибко сильными. Однако воевода не жалел стали, иногда попросту, используя клинок, как обычную лопату. «Ну что ты там возишься? Где оно? Где сердце?» Нетерпеливо спрашивал Хакон, держа умирающего Лейфа за плечо, не давая ему завалиться на бок. «Время на исходе!» «Я думаю, я думаю, это оно!» — откликнулся Гудмунд. «Меч». Звонко ударившись о камень, полетел в сторону, отброшенный владельцем. Обливаясь потом, краснея от напряжения, как металл в кузнице, воевода согнулся над прорубленной и прорытой им ямой в теле змея, опустил руки в сырую грязь и, поднатужившись, вытянул из-под железных ребер Бьяргнира то, что приходилось чудовищу сердцем. Искомая, мало походило на мешок из мышц, гоняющий черную кровь по ядовитому телу, в перемазанных глиной пальцах Гудмунд сжимал тяжелый ларец, вырезанный из чего-то бледного, что напоминало кость и было щедро покрыто узорами, точками сценами сражений и сплетающими свои тела диковинными зверьми. По краям сердце было оковано золотом и проклепано серебром, а из-под тяжелой крышки лилось мягкое свечение. «Ну и чего ты там застыл? Ждешь, пока я скажу, что это то самое сердце, о котором Бьяргнир нашептал Хару!» — выпалил красноуст, обрывая повисшую тишину. «Так я тебя огорчу! Не видно мне не тебя!» «Не того, что ты там откопал! Пха! Спускайся скорее! Лей в смерти Гудмунд тряхнул головой, приходя в себя, отрывая взор от добытого им сокровища, за которым дружина гонялась много дней и ночей. скотившись по змеиному боку, порядочно изодрав шаровары об острые выступы чешуи, Хускарл спрыгнул на землю и в два шага оказался рядом с ярлом и его верным скальдом. Не зная, как поступить дальше, Гудмунд попросту сорвал крышку с вырванного из бьяргнировой груди ларца, обнажая его содержимое. «Так вот какой он! Сок змеиного сердца!» Пролепетал воевода, глядя на то, как плещется в таинственном сосуде сияющая золотом жидкость, похожая на мед и запахом, и цветом. «Теперь надо дать Ярлу глоток», «А что остается?» <связывая> — вымолвил Красноуст. «Давай! Хар! Браги! Коль вы нас слышите, так сожмите кулаки за вернейшего и славнейшего из ваших потомков! Пусть он живет!» Кудмунд, набрав легкие побольше морозного воздуха, снял с ярлого пояса питейный рог, погрузил его край в ларец и зачерпнул немного медвяного сока. Захлопнув крышку драгоценного сосуда, Хускарл покатал напиток по стенкам рога. Затем воин поднес сосуд к бескровленному, побелевшему лицу ярла и влил сияющее, сладко пахнущее питье ему в рот. Но... — Ну, получилось! — дрожащим голосом — поинтересовался Скальд, все еще придерживая владыку за плечо. — Ну, Хухус Карл, не молчи! Скажи хоть что-нибудь! Лейф! Лейф! Дурень ты этакий, ты меня слышишь? Ух, намну я тебе бока, как оправишься! Ранить себя хорабонаром перед битвой! Наживкой стать никому не сказав! ха Лейф! — Лейв, да же ты, наконец! Последний из хоровингов не подавал признаков жизни. Даже слабого хрипа теперь не доносилось из его пронзенной груди. Руки безвольно повисли. Ноги подкосились, и Харабонар, выскользнув из окровавленных пальцев, упал в глиняное месиво, некогда приходившийся бьяргниру языком. — Что я скажу Хемингу, когда придет мой час? — хрипло шептал красноуст, не давая владыке упасть вслед за копьем, обнимая его за плечи и гладя по жестким от вспекшейся грязи и крови волосам. — Ох! «Бухар! Почему? Почему эта сага закончилась так?» Дождь усилился, стал холоднее, тоскливее. Заскрипели и закачали высокими кронами вековечные сосны. Ветер. Завывавший прежде на все лады, смирил свой буйный дух и теперь разносил над Утхеймом плач природы, скорбевший по благородному чужеземцу. Вместе с природой уже не скрывали слез и собравшийся у зминой пасти войны Понурил голову Гудмунд из Физгдаля, прижав к груди бьяргнирова сердца. Прикрывали лица рукавами, плащами, краями худов Хускарлы до Бонды, плотным кольцом обступившие останки пожирателя гор. Задрожал от слез хакон красноуст, и повязка, скрывавшая его слепые очи, потемнела от соленой влаги. Не было у корней мертвого дерева ни одной живой души, ни одного сердца, которое не сжалось бы при виде ярла, положившего свою голову за дружину Хродеборг и любимую супругу. Слава отважным! Память ушедшим! Пусть тех не хоронят, кто еще не вернулся. Мужу знать не дано, что из-за моря заря принесет. Старейший Искальдо вздрогнул. Точно руки его облили кипятком. Помотав головой, он обратил влажные от слез лицо в ту сторону, где на руках его покоился Ярл и лишился дара речи, ощутив на плече теплое дыхание. Отпустил бы ты меня, мудрейший, а то я и вздохнуть толком не могу. Столпившаяся дружина взорвалась дружными криками! В воздух полетели шапки из знамена! «Жив! Жив!» Кричали войны, радуясь точно дети. Слава Лейфу! Слава нашему Ярлу! Корабельщик хрипло рассмеялся, и смех тот перешел в кашель. Отстранившись от Хакона, но тут же вновь опершись на его плечо, Владыка попытался встать ровно, однако это по-прежнему получалось скверно. Ярл слабо улыбнулся. Провел языком по небу, понимая, что на место вернулись выбитые несколько дней назад зубы. Ладонь, скользнувшая под одежду, не нащупала меж ребер ни потока горячей крови, ни даже рубца от нанесенной копьем раны. Не осталось ни переломов, ни раскаленного свинца, плескавшегося в черепе, ни губительной тошноты. Их место заполняло тепло. Вернувшиеся в тело вместе с жизнью, голодом и усталостью. «Как же ты меня напугал, безрассудный мальчишка!» Воскликнул старейший из кальдов на выдохе, отвешивая лейфу под затыльник. «О чем ты вообще думал? А если б...» «Все обошлось. Верно? Так чего сокрушаться о том, что могло бы быть? Саги кривды не терпят». Усмехнулся тот, кого еще миг назад все сочли ушедшим на пир героев и предков. Бьяргнир, будь проклято его имя, повержен. А сердце в самом деле лечит даже то, что никаким снадобьем не исцелишь. — В этом ты, владыка, конечно, прав, — согласился Гудмунд, улыбнувшись и смахнув последнюю слезу седых ресниц. Но зная, что ты такие гиблые коленца начнешь выкидывать, ни за что б не согласился. Наверняка был иной способ извести змея и рассечь ему грудину. Был бы, я бы сам не пошел на такой риск. Уверяю тебя, друг, я долго обдумывал свой замысел, и ничего лучше мне в голову так и не пришло». Это был единственный путь к тому, чтобы умертвить пожирателей и вернуться в Хродеборг как можно скорее. Ведь только я ему и был нужен все это время. Хмыкнул лейф, оглянувшись на торчащие из камней и глины железные зубы, с которых капала ржавая вода. Сердце Бьяргнира. Дай-ка взглянуть на него, Гудмунд. Хочу увидеть, зачем гонялся по семи морям, плавучим льдином и проклятым землям. Хочу увидеть, что спасло мою шкуру. Ускарл, поклонившись, поднес ярлу ларец из-под крышки, которого все так же лился мягкий и теплый свет. Вытерев покрытые грязью и кровью пальцы о край плаща, корабельщик выдохнул, подцепил ногтями крышку и откинул ее. Несколько раз моргнув, когда свечение целебного сока ударило ему по глазам. По поляне растекся запах амбры и меда. Так вот каково оно, величайшее из надобий. Восхищенно протянул владыка, еле удержавшись от того, чтобы вновь зачерпнуть волшебный напиток. Я уж и не надеялся увидеть его на этом свете. Прикажи принести шкуры, я сам заверну и понесу его. Сохлопнув крышку, лев бережно забрал сердце Бьяргнира из рук воеводы, после чего принял помощь со стороны хакона, поднявшего и протянувшего ярлу копье. Перешагнув через развалившуюся на куски змеиную челюсть, Хоровинг выступил перед окружившей его ликующей дружиной, готовый внимать каждому слову. Корабельщик окинул ряды воинов взглядом, полным гордости и торжества, а после воздел Харабонар к небу, провозгласив «Пляргнир, пожиратель гор, злейший из врагов Хара и всего рода людского, повержен!» «Мы стяжали победу, вороны! Запомните этот день, ибо эхом он откликнется и в небесах, и под землею. Слава вам, мои войны! Слава Хродеборгу! Слава! Слава! Слава!» Трикратно рявкнула дружина!» поднимая оружие к облакам вслед за владыкой. «Да здравствует Ярал! Да здравствует лейв-корабельщик!» Долго еще славила владыку его дружина. Правитель Хродеборга вышел победителем из Хольмганга. Каждому ратнику под сенью Утхеймского леса было тепло на душе от того, что он приложил к этой победе руку. «Ужас!» дремавший на дне ледяной глотки и терзавший север столетиями, развеялся, как страшный сон. До того, чтобы изгнать горя, пожаловавшее в древнейший и славнейший бург с болезнью Ярлсконы, оставался всего шаг. Можно ли было радоваться чему-то сильнее? «И что теперь, Хэмингов внук?» Полюбопытствовал Хакон, широко улыбаясь и едва не приплясывая от общего ощущения победы и отступления беды. А теперь Лейф обернулся одной рукой крепко, прижимая к груди сердце Бьяргнира, а другую опуская на плечо старого друга. «Теперь мы вернемся домой».